История первая Кто первым подал идею махнуть на майские праздники в деревню, теперь уже и не вспомнишь. Идея зрела, зрела с начала весны и, наконец, вызрела. Стася, правда, капризничала. Мол, далеко, целых 300 километров, и ещё неизвестно, что там за условия. Поэтому лучше, как обычно, на чью-нибудь дачу. Но Даня её переубедил. Кому эта дача нужна? Что там делать? На соседей, которые кверху задом на грядках стоят, любоваться. А в деревне природа красивая. Места, можно сказать, дикие. Экзотика. Даня, правда, сто лет не был в Ягодном и точно не знал, что именно за экзотика их ждёт. Вполне возможно, что полуразвалившийся туалет на улице и отсыревшие простыни. Но ему просто, можно сказать, приспичило туда поехать. В детстве, лет до двенадцати, он каждое лето отдыхал в деревне у бабушки. В памяти остался аромат антоновских яблок, походы к озеру и вкусные бабушкины блины, политые деревенской сметаной. В общем, уговорил всех, поехали. Дом был добротный, крепкий ещё, с большим, хоть и запущенным садом. Почти такой, каким он и запомнился Даня, разве что размером поменьше. И бабушки, которая обычно встречала внука у калитки, уже три года не было в живых. Родители решали, что делать с домом, судили, рядили, да так ничего и не придумали. Вроде и не нужен он никому, от города далеко, не наездишься, да и когда ездить. У всех работа, а в отпуске не в деревне хочется сидеть, а на берегу Южного моря греться. Проще всего было продать, но из-за того, что деревня в глуши, много за него не дадут, а за копейки жалко. Так и стоял дом, как чемодан без ручки. И взять никак, и выкинуть жалко. «Прикольный домик», – протянула Стася. «Я ж говорил, тебе понравится». День пролетел незаметно. Вытащили из дома стулья, сидели в саду, на солнышке, слушали музыку, жарили шашлыки, пили красное вино и пиво. Стася делала бесконечные селфи и постила в Инстаграм «Романтичный отдых на природе». Ближе к вечеру, когда стало прохладно, перебрались в дом и продолжили уже внутри. В половине девятого обнаружилось, что выпивка кончилась. «Не варил же, надо было ещё пиво взять», – досадливо проговорил Рома. Лицо его покраснело, он был заметно навеселя, а Вика его девушка смотрела сердито. Не любила, когда он перебирался со спиртным. «Сколько ни бери, всё равно два раза бегать», – пожал плечами Даня. «Поедем, что ли, за горючим?» Он обвёл взглядом всю компанию. «Я пас», – сказал Максим. «Пойду, наверное». «Куда это ты собрался?» – возмутился Даня. «Время детское!» Он и сам не понимал, зачем пытался удержать Макса. Времена, когда они были друзьями, прошли давным-давно. Товарищ по детским играм превратился в серьёзного, немного скучноватого, немногословного парня. Оказывается, он до сих пор жил здесь, в деревне. Даня увидел Максима днём, когда они только-только приехали, сразу узнал и затащил в гости». Тот не отказался, но, похоже, компания была ему не очень-то по душе. Время от времени Даня хлопал Максиму по плечу и нёс чепуху вроде «Помнишь, как я приезжал, и мы всё лето отжигали, да, Макс?» Не тот, ни другой толком ничего так и не помнили. И Максу явно было неловко, но он давил из себя улыбку и кивал. «Дескать, помню, а как же». Стася косилась на него и закатывала глаза, считая, видимо, деревенским увольнем. Вика снисходительно улыбалась. «Ты учишься где-то?» – спросил Макс и Даня. «Учился в колледже, окончил, вернулся сюда. А чего в универ не пошёл?» – не отставал Даня. Он и его друзья учились на последнем курсе. «И что тут делать, встряла Стася? Коровам хвосты крутить?» Максим покраснел, но ответил спокойно. Горов тут никто не держит, свиней в основном». Он поднял глаза, посмотрел прямо на Стасю, и Даня в этот момент почему-то вспомнил, что в их компании именно Макс, а не он, сам всегда был лидером. «Мне здесь нравится. У нас с отцом ферма. Если все будут жить в городе, кто будет кормить городских?» Стася поджала губы, но ничего не возразила. Это всё было ещё в начале их посиделок, а теперь вот Макс хотел было уйти домой, но Даня чего то не хотелось его отпускать. «Купим ещё выпить и из сладкого чего-нибудь к чаю». «Какой чай?» – усмехнулся Рома. «Так мы едем или нет?» «Местный магазин до восьми», – сказал Макс. «Уже закрыто, так что...» «Погоди, а в районе?» Даня имел в виду большой, довольно оживлённый посёлок, который находился километрах в двадцати пяти от Ягодного. «Там до скольки?» «Там и круглосуточное есть». Даня вскочил со стула и потянулся за ключами от машины. «Всё, я погнал. Кто со мной?» «Поехали!» Ромка поднялся, покачнувшись, и тут же упал обратно. «Обалдел?» Вика округлила глаза и дёрнула его за рукав. «Ты же пьяный, вы оба!» Если гаишники на дороге будут, начала была Стася, но Даню осенило. «А мы другой дорогой поедем, по Просёлочной, так, да, кстати, короче. С детства помню, что там…» «Нет!» – неожиданно громко и резко сказал Максим. Все умолкли и удивлённо воззрелись на него. Даня снова сел за стол. «В смысле, нет!» – Стася приподняла тщательно прорисованные брови. Максим, кажется, немного смутился, но упрямо проговорил. «Это плохая дорога. Нечего там делать. Особенно ночью». «Что, тоже менты караулит?» – глупо спросил Рома. «Не в них дело». В памяти Дани забрежали обрывки воспоминаний. Когда он был маленьким, бабушка наказывала быть осторожнее. Рассказывала что-то о старой дороге. Только вот что? Даня позабыл. «Это же какие-то местные сказки, да?» – спросил он Макса. «Не сказки. Никто по той дороге после заката не ездит и не ходит». «Ты сейчас серьёзно?» – недоверчиво улыбнулась Вика. «Прямо фильм ужасов. Может, расскажешь?» Макс бросил на неё беглый взгляд и поколебался, словно решаясь на что-то, а потом ответил. «Она проходит мимо деревни Студёная. Здесь её называют «Мёртвой». «Мало ли в России брошенных деревень!» – махнул рукой Рома. «Она не брошенная, а именно мёртвая. Люди оттуда не уезжали. Они умерли. Всех убили. Даже маленьких детей». «Почему?» – спросил Даня и вспомнил, что вроде бы было там нечто, связанное с цыганами. «Это были цыгане», – подтвердил его догадку Максим. «Пришли откуда-то, построили дома, стали жить». Цыганки ходили ворожить поселм мужья их тоже чем-то промышляли а потом люди их не любили хоть и бегали девки деревенские погадать а бабы с- за настойками разными обращались но все равно в колдовстве обвиняли помрет младенец вспомнит, что цыганка в деревню приходила заболеет кто или дом сгорит опять они виноваты а тут еще на беду мор скота начался в общем собрались мужики с окрестных деревень да и Кого зарубили, кого на вилы подняли, а большинство сожгли заживо, в собственных домах. Давно это было, Рома, кажется, даже отрезвел немного. Максим пожал плечами. Моей бабушке рассказывала ее её бабушка, так что... Ну так это сто лет назад было, нам-то что, Стася сморщила точёный носик. Со смертью цыган всё только началось. У нас говорят о цыганском проклятии. Оно такое сильное, что его не снять... Люди в тех местах стали пропадать, исчезать бесследно. Если кто по дурости забредал в мёртвую деревню после заката, всё, считай, сгинул. Днём ничего, если уж очень надо, можно проехать, но ночью... А что там по ночам творится? не заметил в глазах Стаси жадный интерес и понял, что она не только не испугалась, но и наоборот загорелась желанием туда поехать. Причём именно ночью. Пришлось ему по нраву её смелость или нет, он пока не понял. «Те, кто могли бы рассказать, обратно не вернулись, так что спросить не у кого, никто не знает». «Ты веришь в эту чушь?» – спросила Вика. Вопрос прозвучал нервно, и Даня понял. Сама она точно верит. «Я знаю, что оттуда пригоняли мотоциклы, машины. Есть тут у нас в райцентре один умелец». Максим нахмурился. «Разбирает на запчасти, продаёт потом. Местные в те края не суются. Значит, это техника кого-то из приезжих. Машины и мотоциклы стояли пустые. Людей не было. Слова прозвучали зловеще, и Даня почувствовал, что ему не по себе. Чёрт его знает, что там в действительности творится в этой деревне. Но зачем нарываться на неприятности? Да и спать уже хочется». Даня молчала, соображая, как сказать, что он передумал ехать, но при этом не подать в виду, что испугался. И тут снова вмешалась Стася, положила ладонь на его руку и сказала «Данечка, если мы все хотим продолжения банкета, так поехали, я с тобой». «Продолжить можно и завтра», – начал было Максим, но Стася его перебила. «Хватит уже пугать нас деревенскими страшилками. Ждёшь, что мы тоже описаемся от страха, как и ты. Если вы тут всем колхозом трясётесь из-за ерунды, так ничего нормальным людям мозги парить». Она презрительно усмехнулась, поднялась из-за стола и посмотрела на Даню. «Или ты тоже испугался, как и твой дружок? Что тут скажешь?» Пришлось растянуть губы в улыбке, всем видом показывая, что плевать ему на эти росказни. Максим посмотрел на Стасю с нескрываемой антипатией. Кажется, хотел сказать что-то, но промолчал. Даня и Стася пошли к машине. Остальные потянулись проводить. На ходу переговаривались, пересмеивались, обсуждали, что купить. «Мы мигом, туда и обратно», — сказал Даня, заводя двигатель. «Расскажем вам потом проходящих мертвецов», – пообещала Стасия и насмешливо скривилась, глядя на Макса. Тот стоял в стороне, а потом вдруг подошёл, наклонился к Дане и проговорил, глядя ему прямо в глаза и подчёркнуто игнорируя его девушку. «Доехать просто. После поворота до райцентра дорога одна, не заблудишься. Только не останавливайся, пока до посёлка не доедешь». Чтобы не увидел, не вздумай останавливаться, из машины не выходи. Бред, фыркнула Стася. Даня посмотрел на Макса и хотел было выдать какую-нибудь шутку, но наткнулся на серьезный взгляд и передумал: «Хорошо, « Хорошо, коротко ответил он, и машина тронулась с места. Вскоре они выехали из Ягодного. Почти во всех окнах горел свет. Уличные фонари, склонив головы, провожали проезжающие автомобили грустными взглядами жёлтых глаз. Стася включила музыку на полную громкость и покачивала головой в такт. Даня предпочёл бы, чтобы она сделала потише. Голова слегка побаливала, но он не стал просить её об этом. Вот и поворот на старую дорогу. Даню так и тянуло проехать прямо на шоссе. Но он подумал, что история Макса может и выдумка. Конечно, выдумка, что же ещё? А вот встреча с гаишниками ещё какая реальность. Даня вывернул руль, и машина послушно направилась в нужную сторону. «Тут ехать-то всего ничего», – подумал он, успокаивая себя. Дурное предчувствие или страх, он и сам не знал, что не даёт ему покоя. Даня покосился на Стасю, и впервые в жизни её красивое лицо показалось ему отталкивающим. Он поспешно отвернулся, сам испугавшись силы своей неприязни, и стал вглядываться в убегающую вперёд тёмную ленту дороги. Скорость пришлось сбросить, по обе стороны теперь возвышался лес, никакого освещения не было. Несущаяся в полной темноте машина со стороны казалась, наверное, кометой, пролетающей во мраке. В первый момент Даня даже не понял, что произошло. Ему показалось, он оглох, но Стася повернулась и воскликнула. «Блин, что такое?» Только что в салоне гремел голос великолепного Фредди Меркьюри, а в следующую секунду всё смолкло. Даня потянулся к магнитоле, пробежал пальцами по кнопкам «Бесполезно». «Мёртвая», – вздохнул Даня и сам на себя разозлился. «Зачем это сказал? Почему произнёс именно такое слово? Вернёмся, посмотрю, в чём дело», – добавил он. Стася надулась. Так всегда бывало, если что, не по ней. Но Даня сейчас было плевать на её обиды. «Быстрее бы до посёлка добраться». Темнота начала не на шутку напрягать. В голову лезли мысли о том, что может в ней таиться. «Где она, деревня эта? Может, мы её уже проехали?» Свет впереди возник внезапно, словно бы ниоткуда. Секунду назад всюду была непроглядная тьма, и вот уже переливаются огни. «Вот и посёлок», – радостно проговорила Стася. «Быстро доехали». «Слишком быстро!» – буркнул Даня, взглянув на приборную панель. Ещё как минимум километров десять. Но впереди точно было поселение. Ошибиться невозможно. Может, ещё какая-то деревня вроде Ягодного. «Вон, указатель!» – Стася вскинула руку. «Что там написано?» В свете фар высветился столбик с прямоугольной табличкой. На табличке было написано «Студённое». Надпись выглядела свежей. Даня и Стася переглянулись, и девушка торжествующе улыбнулась. «А что я говорила «М -м -м -м, промычал Даня. Он не мог сообразить, что это должно означать. «Надул тебе Макс, твой придурочный. Мёртвая деревня», – передразнила она. у как страшно, и все купились». Студённое было уже в нескольких десятках метров. «Самый обычный посёлок». «Да, так и есть». Уже можно было разглядеть ряды домов, ярко освещенные окна, фонари. «Зачем ему было врать, выдумывать?» – недоуменно проговорил Даня. «Да еще так натурально. Я почти поверил. Думал, видать, что это очень смешно, самооценку свою поднять хотел. За наш счет». Наверное, она права. Даже наверняка. Но что-то тревожило, не давало покоя. «Смотри, магазин!» Недалеко от дороги стояло приземистое здание, на котором красовалась вывеска «Продукты, 24 часа». «Зачем дальше ехать? Тут тоже всё можно купить. Давай зайдём», — предложила Стася. «Чтобы не увидел, не вздумай останавливаться. Из машины не выходи», — пришли на ум слова Макса. «Кто сказал, что путники непременно должны обнаружить на дороге призрак или что-то зловещее?» «Может, это окажется то, что им и хочется увидеть. Магазин, например. Чего молчишь?» «Да какого чёрта?» – подумал Даня, внезапно рассердившись на приятеля. «В гробу я видал эти тупые приколы!» Автомобиль плавно притормозил неподалёку от входа в магазин, и Даня, больше не колеблясь, вышел из машины. Стася выбралась следом. «Ничего необычного. Такая же деревня, как и Ягодная, только более оживлённая. Откуда-то доносятся звуки музыки, до сих пор слышны голоса детей, которых матери не загнали по домам». Даня и Стася подошли к магазину. Колокольчик над дверью негромко звякнул, и молодые люди очутились внутри. «Это был самый обычный сельский магазинчик». На полках лежали пакеты с мукой и сахарным песком, коробки конфет и печенья, пачки чая, стояли бутылки с растительным маслом, а по соседству растворители, упаковки стирального порошка и бруски мыла. Алкоголь продавался возле кассы, и Даня с Астасией направились прямиком туда. «Добрый вечер», – улыбнулась им пожилая продавщица, сверкая золотыми зубами. Они поздоровались в ответ. «Откуда к нам такие симпатичные ребята?» Даня ответил, что они приехали погостить в ягодное. Стася изучала ряды бутылок, выбирая, что взять. «Не стесняйтесь, дорогие, что вам предложить?» Звякнул колокольчик, хлопнула входная дверь. На пороге появились мужчина, женщина и маленькая девочка лет шести. На ребёнке была курточка, на которой красовался кот Леопольд. «Кажется, дети сейчас смотрят другие мультики», – подумалась Даня. Да и мужчина с женщиной были одеты необычно. Кажется, плащ такого фасона с широкими подкладными плечами и клёпками был у бабушки. Она говорила, что когда-то в молодости кое-как оторвала его в магазине, и плащ считался в те времена невероятно модным». «Вечер добрый!» – густым басом проговорил мужчина. Женщина убрала за ухо светлую прядь и улыбнулась продавщица. «Добрый, самый добрый! Видите, гости у нас!» Сладким до приторности голосом вымолвила та. Подошла Стася, неся две бутылки красного вина. Пива у вас есть холодное?» – спросила она. «У нас всё есть!» – пропела продавщица и снова раздвинула губы в улыбке. Потом отвернулась и пошла к холодильнику. Даня нахмурился. Ему казалось, зубы у неё золотые. Он ещё внимание на это обратил. Теперь же ясно видел, что рот женщины полон мелких желтоватых зубов. Слишком мелких и слишком острых. По позвоночнику пробежал холодок. Чем это пахнет, поморщилась Стася, и Даня тоже почувствовал противную вонь. Пахло так, будто рядом находилось болото с протухшей стоячей водой. Но ведь только что никакого запаха не было. Даня готов был поклясться. Он посмотрел на мужчину и женщину, что стояли рядом. Кожа у них была неестественно белая. Глаза мутные, тусклые, как монеты, стёршиеся от долгого хождения. Кажется, запах шёл от них. Даня поспешно отвернулся и тут же подскочил от неожиданности, ощутив чьё-то прикосновение к своей руке. «Дядя, вы мармелад любите?» – спросила девочка. «Что за ересь?» – мелькнула в голове. «Какой ещё мармелад? Причем тут он?» Девочка улыбнулась и протянула ему упаковку сладостей. Только тут Даня заметил, что волосы у неё, свалявшиеся, потемневшие от грязи, А в них, боже, кажется, в волосах девочки копошились черви. Но ничего такого не было. Когда эти трое вошли в магазин, волосы ребёнка были заплетены в тугие косички. Да и родители девчушки выглядели вполне нормально. Даня снова бросил взгляд на женщину и мужчину. Их одежду словно вытащили из мусорного бака. С плеч женщины свисали лохмотья плаща. Куртка мужчины была в чём-то вымазана. «Не надо нам здесь было останавливаться», – подумал Даня и решительно сказал. «Стася, мы уходим. Купим всё в другом магазине». С чего это, это начала она, но тут перевела взгляд на женщину и вскрикнула, прижав руки к рту. Даня проследил за её взглядом и окаменел. Лицо женщины было покрыто отвратительными трупными пятнами. Зловоние стало ещё сильнее. Запах накатывал волнами, вызывая тошноту. Остатки некогда светлых волос серыми клочьями свисали с черепа. Женщина подняла руку и прикоснулась к щеке. Кусок кожи со скулы отвалился, обнажая кость. Стася завопила, и её крик заглушил звяканье колокольчика, возвестившего о том, что в магазин вошли. «Новые посетители». Даня схватил девушку за руку и развернулся в сторону двери, приготовившись бежать, но увидел, что там стоят ещё несколько человек. В жутких отрепьях с изуродованными лицами. Мертвецы, мертвецы в мертвой деревне пронеслось в голове у Дани. Бежать некуда. Они стояли прижавшись к стойке кассы. Толпа мертвецов была перед ними. «Запасной выход», – подумал Даня, – резко обернулся и увидел вернувшуюся продавщицу. Пива, за которым она якобы пошла, в руках у неё не было. Да и рук не было. Лишь почерневшие, словно обглоданные кости. В панике Даня прижал к себе Стасю, которая больше не кричала. Лишь смотрела обезумевшим взглядом и дышала мелко и часто. «Мы любим гостей», — сказала мёртвая девочка, — «и умеем их приглашать. Кто к нам приезжает, больше не уходит, остаётся навсегда». В этот миг Данио увидел, что никакого магазина, прилавка и кассы нет, — Они со Стасей стояли, прижимаясь друг к другу посреди пустыря в окружении страшных темных фигур, еще более темных, чем окружавшая их тьма. Даня хотел закричать, но крик, так и не родившись, умер внутри него. А в следующее мгновение чудовищные жители Студенова набросились на них. Максим и Вика сидели за неубранным столом, стараясь убедить друг друга, что Даня и Стася вот-вот вернутся. Только они не приехали ни в десять, ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Рома уснул, перебравшись в кресло, сразу после того, как ребята уехали. И Вика решила его не будить. Ближе к полуночи она убрала грязные тарелки в раковину, вымыла посуду. Ей нужно было отвлечься, простые привычные дела успокаивали. Время шло. Стрелки старомодных часов, висящих на стене, резво бежали по кругу. «Что нам делать?» – в который раз спросила Вика. Половина второго ночи. Успокаивать себя нечем. То, что со Стасей и Даней случилось плохое, было очевидно. Если бы ребята напоролись на полицию и у них отобрали машину за вождение в нетрезвом виде или, что хуже, произошла авария, то они бы уже об этом узнали. Но сотовые данные Стаси были отключены. Хотя обычно Стася ни на минуту не расставалась со смартфоном. «Ничего», — снова ответил ей Макс. «Пока не рассвело, мы ничего не можем сделать». «Но нужно же что-то!» На глаза Вики набежали слёзы, и она смахнула их, размазав при этом тушь. «У тебя есть машина? Может, съездить за ними? Вдруг им нужна помощь?» «Ты хочешь умереть?» – невыразительным голосом спросил Макс. «Лично я нет. Я их предупреждал». Максим ушёл ночевать к себе. Вика прилегла на диван, но заснуть так и не смогла. Рано утром около семи к дому Даниной бабушки подъехала машина. За рулем «Фольксвагена» был отец Макса, а сам он сидел рядом. Бледно от бессонной ночи Вика и растерянный, потрясённый Рома тут же вышли на улицу. «Садитесь, съездим, посмотрим, что там», – сказал Макс. «Не бойтесь, днём там безопасно», – проговорил его отец. Ехали молча. Говорить было не о чем. Миновав ягодное, вскоре они свернули на дорогу, что шла мимо мёртвой деревни. Вдоль обочины тянулся лес. Листья на деревьях ещё не появились. Голые ветви были похожи на обнажённые тонкие руки. Проехав километров пятнадцать или около того, они увидели впереди открытое пространство. «Прибыли!» – обронил отец Максима. «О, надо!» -на". Лес словно бы расступился, окружив площадку плотным кольцом, но не решаясь приблизиться. Пустырь зарос бурьяном, жёлтая прошлогодняя трава и кусты доходили до пояса. Деревня, судя по всему, была не очень большая. Наверное, домов пятнадцать, а то и меньше. Сейчас представить себе шумное поселение на месте этого унылого... Наводящего тоску пустого пространства было невозможно. О, их машина!» – воскликнул Максим. У обочины приткнулся автомобиль. Сразу они его не заметили. Дорога здесь делала поворот. Отец Максима затормозил, и вскоре все четверо бежали к автомобилю. Внутри никого не было. Дверцы оказались закрыты, но не заперты. Сигнализация не включена. «Значит, всё-таки остановились», – тихо сказал Макс. В голосе прозвучала безнадёжность. Стало ясно, что живыми ни Стасу, ни Даню им не увидеть. «Зачем? Говорил же!» «Кто знает, что тут случилось?» – его отец покачал головой. «Всегда одна и та же картина. В машине пусто, людей искать бесполезно». Они с Максимом и Ромой заговорили о том, что нужно позвонить в полицию, сообщить родителям. А Вика побрела в сторону пустыря. Кругом было тихо. Голоса мужчин таяли за спиной. Никто не останавливал её. Рома и все остальные будто и вовсе забыли о существовании Вики. Девушка сама не знала, куда идёт и зачем. Ноги несли её в глубь разорённой, ушедшей под землю, уничтоженной деревни. Впереди, на пятачке, лишённом травы, блеснуло что-то, и Вика прибавила шаг. Наклонившись, она увидела смартфон Стася. Экран треснул, как будто на него наступили каблуком. Фальшивые бриллианты, украшающие чехол, сверкали на солнце словно капли слёз. В этот момент Вика окончательно поняла, что Стаси больше нет. Она взяла брошенный, ставшим ненужным хозяйке телефон, хотела уже крикнуть, сообщить о своей находке, как вдруг что-то будто бы взорвалось в её голове, и она услышала вкрадчивый голос... Ласковый, а вместе с тем алчный. «Почему не пришла за мной прошлой ночью? Приходи сегодня, мы любим гостей!» Вика выронила телефон и завертелась на месте, пытаясь понять, откуда доносится голос Таси, пока не осознала, что он звучит лишь в её сознании. Ощущение невидимого присутствия было таким отчётливым, что Вика готова была поклясться, что ей не почудилось. Стася, которая приехала в мёртвую деревню вчера поздно вечером, всё ещё здесь. И Даня тоже. Как и другие люди, попавшие сюда и нашедшие тут свою гибель. Вместо жизни её... Отвратительное подобие. Вместо смерти и покоя. Вечный голод и ненависть мёртвых к живым». Вика резко развернулась и побежала прочь отсюда, к мужчинам, которые всё ещё стояли, разговаривая о чём-то. «Бежать было трудно. Так обычно бежишь в ночном кошмаре, когда кажется, что ноги утопают в чём-то вязком, колени подгибаются». Кусты, словно цепкие пальцы, хватали девушку за ноги, хлестали по коленям, будто плётка. Жухлая трава обвивалась вокруг ладышек. Это место пыталось остановить её, удержать до тех пор, пока не наступит ночь. Было светло, но Вике казалось, что тьма сгущается вокруг неё. В голове помутилась от страха. Фигуры Рома, Макса и его отца вдруг стали отдаляться вместо того, чтобы приближаться. Вика споткнулась и с воплем полетела на землю. Очнулась на руках у Ромы. Перепуганный, он держал её голову на коленях, сидя прямо на земле. «Эчка, ну ты даёшь, напугала!» Роман поцеловал её. «Всё хорошо?» «Что случилось?» спросила она, вспомнив, как бежала к ним по пустырю и всё не могла добежать. Голос Стаси ещё звучал в голове, теперь уже тихим эхом. «Мы стояли, разговаривали. Дядя Валера в полицию позвонил, у него там знакомые. Они уже едут». Рома погладил девушку по щеке. «А ты стояла-стояла, потом вдруг как закричишь и свалилась. Еле-еле успел тебя подхватить». «То есть я не ходила туда?» – Вика повела глазами в сторону мёртвой деревни. Рома недоуменно посмотрел на неё. «Туда? Зачем? Я бы и не пустил тебя». Но ведь Вика осеклась и прикусила кубу. «Скорую вызвать?» – озабоченно спросил Рома. Послышался шум подъезжающей машины. «Не нужно никакой скорой. Поехали отсюда». Рома помог Вике подняться. Люди в форме направились в их сторону, и он сказал, что уехать сразу не получится. Нужно рассказать обо всём, что они знают. Ведь, наверное, будет следствие». «Да, наверное, мысленно согласилась Вика. Следствие будет, хотя оно ничего и не даст. И она, Вика, расскажет о том, что случилось вчера. Но это будет последний раз, когда она заговорит об этом. А больше никогда ни за что не станет вспоминать о произошедшем. И о Ягодном не вспомнит, и о мёртвой деревне Студёное». И про Даню со Стасей вспоминать не будет, чтобы ненароком не вызвать их из той тьмы, в которой они теперь обитают. История вторая «Да пошёл ты!» – не сдержался Ванька Миронов. Реакция на столь резкие слова была незамедлительной. Кулак Вовы Зубова по прозвищу «Зуб» тут же оказался в районе живота мальчика. Ванька согнулся, издав сдавленный вздох. На глазах тут же появились слёзы. «Что ты сейчас сказал?» – взяв его за подбородок, начал разъяснение «Зуб», победно ухмыляясь. «Ничего», – промямлил Ваня, стараясь не смотреть в глаза старшекласснику. Тот будто бы уловил его стремление. В глаза смотрел, в глаза. Ничего не говорил, да? А мне послышалось, что ты меня только что посылал, парни. Так ведь было? Стоящие вокруг подростки в количестве трех штук, представляющие собой местную подростковую банду, тут же одобрительно закивали головами. «Вот видишь, малой, свидетели подтвердили. Значит, ты не только меня, уважаемого человека послал, так еще и нагло врешь, глядя прямо мне в глаза. А это, ой, какой серьезный косяк, смекаешь?» продолжил Зуб, вглядываясь в глаза Вани, и от этого становилось даже страшнее, чем от слов обидчика. «За такие косяки и на зоне не прощают». А про главарь банды знал не понаслышке. Отец, вечный сиделец, откинулся полгода назад, а месяц спустя старший брат Вовы отправился покорять места за колючкой после пьяной драки с поножовщиной за местным клубом. Ванька уже дрожал всем телом и, несмотря на все усилия, не смог сдержать тихих слёз, катившихся по щекам. А зуб продолжал. «Значит так, городской, вечером идём гулять. Мы с парнями за тобой зайдём. А тебе лучше взять конфет каких-то, денег там, братву пригреть. Заодно и за косяк свой заплатишь. И телефончик свой модный захвати заодно. Уж больно мне понравился. Так глядишь и рассчитаешься». От слов Володьки Ваню прорвало, и он плакал уже в силу. Рыдал, потому что знал, что бабушка... Поцелеповатая старушка, которую не обошла деменция, не поможет и не поверит его рассказам о вечных издевательствах и побоях со стороны Володьки и его банды. Для неё они все были его друзьями, несмотря на четырёхлетнюю разницу в возрасте. «Не говори ерунды, мой мальчик не может старший младшего обижать. Да и знаю я Володьку, он и мухи не тронет», — говорила бабушка на рассказы внука. Родители Ваньки уже давно не интересовались сыном, погрузившись в бракоразводный процесс. И, как только появилась возможность, отправили его к бабушке на всё лето, опустившись в жаркие споры об имуществе. «А если не выйдешь или подгонов нам не вынесешь, то решать вопрос будем уже по-другому, понятно?» Для убедительности зуб толкнул мальчика и ловким движением достал откуда-то финку. Крутанов нож в руке, он спрятал оружие в кармане и пнув разок лежащего, двинулся прочь, уводя своих парней. Вечером городской, вечером, крикнул уже издалека Володька лежащему в дорожной пыли мальчику. Часть вторая. Бабушка, как обычно, сидела перед стареньким телевизором со спицами, погрузившись в сон. Ванька, стараясь не шуметь, на скрипучих досках отправился в отведённую ему комнату. Там он завалился на кровать и, упав лицом в подушку, тихо заплакал. Плакал не столько от боли, хотя в животе всё ещё мыло, сколько от обиды и острого чувства несправедливости. «Ну почему он? Почему не Васька из соседнего класса или кто-то ещё?» Почему именно его отправили в эту деревню, где живёт выжившая из ума бабка и тупой Володька, который постоянно издевается над ним, двенадцатилетним мальчиком? Почему нельзя было оставить его в родном городе, с интернетом и дворовыми друзьями, вместо того, чтобы отправлять сюда? От этих мыслей Ваня залился на несправедливость мира и в итоге сорвался. Стал бить подушку до изнеможения». Наконец, устав он весь взмокший и с красными от слёз глазами, отправился на кухню выпить воды и умыться. Тут его встретила бабушка. Так и не услышав припадка внука, она сидела за столом и мирно пила чай с кошкой-муркой на коленях. «Что с тобой, мальчик мой?» – поинтересовалась старушка. «Неважно», – бросил мальчик, – «всё равно ничем не поможешь». «Помогу, помогу, ты расскажи, что случилось». «Да нет, мне уже никто не поможет», — сказал Ванька хмуро, наливая чай и присаживаясь с бабушкой. «Сейчас хотелось просто посидеть рядом и отвлечься от мыслей о грядущем вечере». «Ну смотри, если я помочь не могу, так ты у Купалы нашего попроси, он всегда помогает». «Кто?» «Бабуль, не верю я в эти сказки, правда», — угрюмо отвечал мальчик. «Как? Купалу не знаешь? Это же как водяной, только добрый». «Вот соседка у меня была. Клавой звали. Так однажды в лесу заплутала. Говорит, слышала, как в чаще ломиться стали. Может, и волк, а то и медведь? Так она к озерцу вышла, позвала купалу. И что ты думаешь? Вылез. Прямо из воды. За руку её взял, да из леса вывел. Это он у нас уже давно живёт. Ещё старики рассказывали». Бабушка заулыбалась, глядя куда-то вдаль. Видимо, погрузившись в воспоминания. «Зря ты не веришь, мальчик», — проговорила бабушка и стала на ходу засыпать. «Ну, какой купало! Совсем уже бабка поехала крышей», — подумал грустно мальчик. Затем он поднялся и стал продумывать план на вечер. «Скорее всего, если за ним и вправду придут, то бабушка выгонит его гулять в любом случае». «А что, если уйти сейчас? Просто уйти из деревни, погулять до ночи, а потом вернуться в дом». «Но нет, Володя не такой. Он достанет его, если не сегодня, то завтра, а если не завтра, то послезавтра. Это Ваня знал наверняка. К тому же, если так сделать, то в следующий раз зуб церемониться уже не станет, будет бить, а может и резать. Не зря же говорят в деревне, что он какому-то парню из соседнего села всю щеку в шрамах оставил. И не было ему за это ничего. До сих пор с финкой своей ходит». Наконец, Ванька решил, что выйдет и попробует договориться. Может, и вправду отдаст свои карманные деньги, ну уж точно не телефон. Да и вообще, вдруг зубы вовсе не появятся. А такой вариант нравился ему больше всего. Часть 3. Ветер завывал в щелях старой избы, и Марфа очень боялась, что к вечеру найдут тучи, разразится ливень и всё гадание отменится. Но опасения не мешали готовиться к действу. Где-то в селе готовили дрова для большого костра, а кто посмелее да постарше прихорашивались для поиска заветного цветка папоротника. Они же с подругами были ещё слишком маленькими для поисков. Да и прыгать через костёр их никто бы не пустил. Так что оставались только гадания на венках, которые надо было пускать в ближайший водоём. Лучшим вариантом было небольшое, но очень красивое озеро рядом с деревней. Туда они вечером и отправятся, всей своей большой девчачьей компанией. Все, кроме сестры Марфы, Агафьи. Ей было семнадцать, и уже несколько лет она лежит на печи и не встаёт, после того, как её легнула соседская лошадь. Её отец, кузнец, был человек чёрствый, но искалеченную дочь не отверг, а выходил и продолжает заботиться. Агафья выжила, поправилась, но ходить так и не стала. Вот и сейчас Агафья грустно глядела на приготовление младшей сестры Купальской ночи, и на её глазах проступали слёзы. Марфа тихо позвала на сестру. Девочка вздрогнула, повернулась и не успела ничего ответить, как с печки протянулась рука с иссохшим венком. «Вот, возьми, пожалуйста. Знаю, какой сегодня день. Гадать ведь на жениха пойдёте. Кинь за меня, ладно?» «Так нельзя же больше одного венка кидать», — вспомнила Марфа. «Да и венок у тебя сухой». «Как и я», — сказала с усмешкой сестра. «А про один венок — это всё сказки». «Ты в сторонку отойди, чтобы другие не видели, да погадай на моё имя, пусть хоть так же жениха еще. Девочки ещё смотрели друг на друга какое-то время, пока по щеке Агафьи не покатилась крупная слеза. Тогда младшая залезла на печку, обняла сестру и, взяв венок, отправилась готовиться дальше. Просьба Агафьи поставила девочку в тяжёлую ситуацию. «Как так пронести венок, чтобы не показать случайно подругам?» Да и гадать будет непросто. Но Марфа всегда жалела парализованную сестру. Поэтому решила выполнить обещание во что бы то ни стало. В деревне же к Агафье относились осторожно, а иногда с каким-то страхом. Кто-то говорил, что она ведьма, кто-то судачил про связи её отца с чем-то тёмным, поскольку выходить дочку после таких травм считалось почти нереальным. Марфа, по возможности, пресекала такие разговоры и, несмотря на всю предвзятость к её семье, смогла приобрести несколько хороших подруг и влиться в деревенскую компанию. Подруги у Марфы были хорошие. Часто бывало по осени соберутся вместе и в день свободный от работы отправятся в лес собирать грибы да ягоды. Вместе же ходили на ярмарки, в церковь, гадали на святки. Но больше всего Марфе нравилось собираться вечерами на крыльце у бабки Бажены, за которой ходила слава-целительница и пророчица. Знала та бабка много. О том, какие есть травы, когда собирать, какие отвары варить, чтобы живот не болел и что делать, чтобы нужного парня к себе приворожить. Знала Бажена и о всякой нечисти, что жила в деревне и вокруг неё. От неё Марфа узнала о полевике – хозяине полей, а также о том, как его задобрить, чтобы урожай был знатный. Там же услышала и про лешего, и про водяного, и о том, как с ними бороться. Да что уж говорить, практически все гадания, которыми занимались девочки, пришли к ним как раз крыльца бабки, у которого они собирались и сегодня, после чего и шли на дело. Часть 4 Вечерела. Ванька Миронов беспокойно ходил по дому, мотаясь то к окну, то к пакету, в который мальчик сложил яблоки и конфеты, разумно заметив, что если зуб сразу начнёт драться, то поклажей можно будет хоть как-то защититься. Также у него был готов и план побега. Если спокойно поговорить с Володькой не удастся, то Иван хотел бежать в лес и ночевать среди деревьев. Там же он рассчитывал разжечь костёр и взял зажигалку Зипа, подаренную отцом на прошлый день рождения. А телефон предусмотрительно оставил дома. Однако главным всё же оставался тот план, по которому зуб просто не приходит за ним, и мальчик спокойно живёт дальше. Но этому случиться было не суждено. И чуть солнце стало клониться к горизонту, у калитки показалась знакомая фигура в растянутой майке — С неизменной нагловатой ухмылкой на лысой голове. Вот раздаётся звонок, и бабушка выходит, дружелюбно улыбаясь Володьке. А вот уже они мило о чём-то беседуют, после чего бабушка возвращается в дом и выпроваживает внучка погулять с друзьями, как она думает. Зуб подружески обнимал Ваню за плечо, при этом крепко его сжимая, не оставляя шансов к побегу, пока они всей толпой удалялись от дома бабушки. Главарь банды бойко переговаривался со спутниками, которых в этот раз было значительно больше. Весело гагача. Но для Ваньки все звуки были где-то там, далеко, он уже давно погрузился в себя». Ещё когда спускался с крыльца, ощущая этот холодный, пронизывающий взгляд зуба. Казалось, именно так себя чувствуют те, кого обрекают на смертную казнь. С каждым шагом мальчик приближался к невидимому эшафоту, которым для него стала площадка за местным клубом. В этом месте обычно собирались, когда между местными пацанами возникал столь серьёзный конфликт, что решить его можно было лишь на кулаках. Для Вани единственным плюсом было то, что буквально в метрах тридцати от площадки начинался спасительный лес. Однако все мысли о бегстве были разбиты о стену зрителей, которые уже выстроились, окружая площадку за баром, кольцом из тел. «Ну что, городской, принёс расчёт за косяк?» – прервал разговор с друзьями Володька, похлопывая мальчика по плечу. «Да», – проговорил Ванька, вырываемый из раздумий. Они подошли к площадке за баром, где уже ожидали зрители, в основном подростки и дети. Кто-то смотрел с интересом, кто-то с отвращением и даже ненавистью к городскому, но ни в одном взгляде не читалось сострадания или жалость. «Эй, смотрите сюда, этот клоун нам конфеток принёс!» — крикнул Зуб, вываливая содержимое пакета на землю. «Ну, ты же сам сказал, — тихо попытался возразить Ванька». «Мы серьёзная бригада, а не детки в песочнице. Бабки гони и телефон». Весь настрой. Все Ванькины планы куда-то ушли, вместе с уверенностью в том, что конфликт удастся решить мирным путём. «Что топишь городской? Может, не самому поискать?» — спросил Володька, приближаясь и опуская руку в карман, где у него без сомнения лежала финка. В глазах у зуба нехорошо блеснуло, завсегдатая ухмылка стала хищно увеличиваться. В голове у Ваньки стало кристально чисто, и лишь мысль о том, что или сейчас, или уже никогда пульсировала, как вздутая вена. Время будто замедлилось, рука с зажатой рукояткой медленно показалась из кармана. Володька всё приближался и приближался. В следующий момент Ванька сделал резкий рывок, выбросив правую руку с зажатым кулаком в направлении старшеклассника, при этом крепко сжав веки. Первое, что понял мальчик, открыв глаза в следующую секунду, это то, что он цел, и никто его не трогает. На лицах зрителей застыло искреннее изумление, а на роже зуба больше не красовалась зловещая ухмылка, Ведь удар в пах смыл её начисто. В следующий момент Ванька уже прорвался через ряд зрителей и быстро удалялся в лес под громкий мат и угрозы от главаря банды. Часть пятая. Гуляние намечалось знатно, несмотря на тучи, закрывшие небо. Мужики уже приготовили костёр посреди деревянского пустыря, и непостоянная пляска пламени должна была вот-вот начаться. Рядом же стояли столы с обедной кашей, которой будут угощать всех. Молодые же давно наполнили окрестные леса, отправляясь в безрезультатные поиски сказочного цветка. Марфа с подругами тоже была тут, и весёлой гурьбой они шли к озеру, лежавшему в лесной чаще. Одной из девочек кто-то из заботливых родителей выделил факел, так что шли они в свете, весело напевая праздничные песни. Вскоре вся группа оказалась у воды, где и началось таинство гадания. Марфа, помня о своей миссии, постаралась побыстрее провести обряд, и пока подруги были увлечены своими венками, тихо улизнула из света факела. Девочка сошла со знакомой тропинки и, стараясь не шуметь, пробравшись через поваленные деревья, стала удаляться в чащу, стараясь выбрать удобный заход в воду. Задача оказалась не из лёгких. То высокий камыш мешает войти в воду, то ряска, в которой засохший венок сестры уж точно завязнет. Так незаметно для самой себя Марфа всё глубже удалялась в чащу, приближаясь к противоположному берегу с крутыми обрывистыми берегами. Внезапно где-то в лесу что-то хрустнуло, заставив девочку дёрнуться всем телом. Перекрестившись, Марфа решила, что идти дальше она точно не хочет, а поэтому стала заходить в озеро, выбрав более или менее хороший участок. Специальные, хранимые в деревенской молве слова слетали с уст девочки, сжимавшей пожухлый венок двумя руками, пока сзади безмолвно приближался тот, кого же вы не должны видеть, тот, кто появляется лишь дважды в году и забирает с собой тех, кто решил зайти туда, где правит уже не человек». Древнее зло, жившее ещё миллионы лет назад, надвигалось, а девочка всё читала и читала древний заговор, так и не поняв, что настигнет её через мгновение. Не, не, не. Часть шестая. Солнце, уходившее за горизонт, под деревьями исчезло практически полностью. Ваня, тяжело дыша, рухнула одного из поваленных деревьев, переводя дух. Где-то вдалеке раздавались крики ищущих его подростков. Теперь угрозы Володьки Зубова казались особенно правдоподобными. Ванька пошарил в кармане, выуживая зажигалку. Но в этот момент возглас раздался совсем рядом, и мальчик, вскочив, помчался прочь. Бок разрывался страшной болью. Бежать дальше было крайне сложно. Вскоре Ванька Миронов снова остановился, прижимаясь к стволу сосны. В ночи вспыхнул огонёк американской зажигалки. Благодаря этому огню мальчик увидел одного из парней Зуба, который проходил буквально в десяти метрах от беглеца. Резко затушив огонь, мальчик стал красться дальше. Но сразу же наступил на ветку, которая его и выдала. Новая пробежка далась особенно тяжело». Преследователь не отставал, казалось, что конец наступит уже вот-вот, и в этот самый момент Ванька налетел и сшиб с ног самого зуба, который тут же стал ошалело взмахивать финкой, крича проклятия. К счастью, парень, что всё это время бежал за мальчиком, остановился и стал поднимать своего предводителя, который, оказавшись на ногах, тут же бросился в погоню. Ну все сопля городская вот и пришел твой конец Пропыхтел сквозь зубы володька, выбрасывая вперед руку с финкой, которая уже почти щекотала спину беглецу. В тот самый момент земля резко ушла из-под ног бегущих. Зуб хоть и успел притормозить но от падения в воду с высоты это его не уберегло. Часть 7. Прямо перед Марфой что-то грохнулось в воду с обрывистого уступа. Звонкий плеск разрезал тишину ночи, девочка стала торопливо выбираться из воды, в которой уже успела зайти почти по пояс, но вдруг услышала вполне отчётливую человеческую речь позади себя, но темнота не оставляла шансов рассмотреть кого-то в воде. Вскоре неясные всплески стали приближаться прямо к тому месту, где стояла Марфа, И тут из толщи воды показались две фигуры, явно борющиеся между собой. Первой, что было поменьше, удалось вырваться, и она двумя резкими рывками оказалась на берегу. Из воды послышался ни то рык, ни то крик, и вторая фигура бросилась следом. Тот же, кто приближался к девочке сзади, тоже оказался удивлен внезапному появлению новых людей. Для него это означало лишь более сытную трапезу. Зверь бесшумно припал к земле и стал по-змеиному подбираться к жертвам. Часть восьмая Всё, тварь, тебе не жить малой! – вскричал в ярости зуб нагоняя беглеца. Кровь стучала в висках, жертва была уже у него в руках, и если бы не грубая ярость застилающая глаза парню, если бы не охотничий азарт, то он может быть почувствовал бы, что прямо перед его ногами раскинулось то, что люди в разное время именовали дьяволом, бесом, бука и другими именами. Древнее зло в обличии зверя схватило парня за ногу и силой повалило на землю. Лапа сжалась, ломая кости, вызывая отчаянный крик жертвы. Другая лапа опустилась на спину парню, пронзая длинными когтями плоть, проникая под ребра, разрывая внутренности. Жертва сделала один увядающий взмах рукой с зажатым в ладони ножом, но третья лапа на лету поймала конечность и одним рывком отделала её от туловища. Четвёртая лапа опустилась на другую руку, а пятая, оканчивая жизнь человека, раздавила голову. Зверь начал охоту. Крик заставил Ваньку остановиться и обернуться, но... Последовавшие звуки разрываемой плоти ввели мальчика в некое подобие ступора. Он, медленно шевеля трясущимися руками, достал зажигалку и осветил пространство перед собой. Изуродованный труп зуба скрылся в темноте. Раздалось гулкое чавканье, и, пожалуй, самым страшным в этом звуке... Являлось то, что невозможно было разолечить, сколько пастей его издаёт. Каким-то чувством мальчик понял, что рядом кто-то есть. Он обернулся, и прямо перед его лицом застыла девочка. Обычная человеческая девочка его лет с сухим венком, зажатым в обеих руках. Глядя на мальчика, она, почти не шевеля губами, стала повторять «Купала, купала». При этом, освободив одну руку, стала креститься. Но самым странным показалось Ване не это, а то, как девочка была одета. Грубое холщовое платье, которое он видел разве что в кино про средневековую Русь, да деревянный крестик на шее, явно самодельный. «Конечно, рядом деревня, но даже в ней никто не стал бы носить что-то такое». Потом девочка, будто бы отойдя от ступора, стала что-то быстро и быстро тараторить на странном языке. Вроде бы русский, но какой-то не такой, будто бы слова все как-то изменились, стали другими, непонятными. Затем она указала рукой во тьму и чётко произнесла «Нечистый». Ванька ткнул рукой с зажигалкой во тьму, где что-то копошилось. Ответом на его действие стало недовольное шипение и хруст веток в ближайших кустах. Не думая, Миронов вырвал из рук девочки сухой венок, а уже через секунду пламя охватило траву, осветив всё вокруг. Зверь зашипел, зарычал, издал непонятный звук, похожий на приглушенный свист. И самое страшное было то, что это происходило одновременно. Услышав это, Ванька потащил девочку прочь от воды, пробираясь через бурелом, не разбирая дороги. Вскоре лес стал редеть. За деревьями показалось поле, а за ним в свете огромного костра были видны деревянные избы. Ванька только ступил на травянистую почву, как почувствовал, что вторую его ногу кто-то не сильно, но уверенно схватил и потянул назад. Тогда Ванька успел вытолкнуть девочку вперёд, роняя её в траву, а затем он упал, и что-то потянуло его обратно в лес. Зажигалка выпала из рук, всё ещё освещая тусклым пламенем небольшую полянку вокруг но помочь этот огонь уже никому не смог. Через два дня покорёженный кусок металла найдёт один из спасателей с собакой, отправленный на поиски мальчишек. Часть девятая. Заплаканная девочка вернулась в деревню, нашла подругу и стала торопливо рассказывать про нечистого, что бродит по лесу, о купале, который вылез из воды, и о свете из-за рук доброго духа, что спас её. В доказательство она показывала синяк человеческой пятерни на запястье, за который тащил её мальчик. История вызвала бурный интерес у местных. Даже кто-то из людей князя приезжал посмотреть на чудесное озеро, где живёт сам Купала. Да так ничего и не нашёл. Но история Марфы легла в основу деревенского мифа, который с течением лет стал легендой, обрастая всё новыми и новыми подробностями и фактами. А так, глядишь, и ещё кого-то тёмной июльской ночью выведет из леса купала. Да защитит от злых духов, что появляются лишь дважды в год. История третья Участок для дачи нам выделили ещё с пнями. Первое лето, мне было года четыре, я на даче появлялась от силы пару раз. Там ревел трактор, выкорчёвывая пни, стучали топоры и молотки, возводился временный домик, в котором мы будем жить, пока строим основной дом, а этот потом станет баней. Мама с папой и дедом в три лопаты впервые перекапывали землю, заодно очищая её от корней и пересыпая чернозёмом. Забора пока настоящего тоже не было. Лишь вбили по периметру участка увесистые колы, да натянули между ними быушную рабицу. Папе на заводе просто так отдали. Зато на второе лето началось моё детское дачное счастье. Соседские кошки и собаки, дома нельзя, у бабушки аллергия. Трава пучка, которую можно есть, грязь в лужах, по которой можно ходить босиком. Она такая гладенькая, трёхколёсный велосипед, озеро, где гальянов ловили банкой, ящерицы на исходящих смолой досках. Мама была счастлива не меньше меня. Дорвавшаяся до земли, городская жительница открывала в себе недюжинный талант садовода. Всё, что она сажала, приживалось тут же. Ростки проклёвывались чуть ли не через неделю, и уже к июлю она решилась на эксперименты с декоративными растениями. Это была её идея посадить под забором из рабицы, плющ и китайский лимонник. К осени их цепкие усики дотянулись до вершины забора, покрыв его почти сплошным ковром листьев. Третьим летом на участок по соседству приехали незнакомые нам соседи, а новая семья, купившая у них недостроенный дом с огородом. Машину старенький москвич вела маленькая, сухонькая, угрюмая женщина. Мужа заднего сиденья она вытащила за руки и провела в дом, что-то тихо приговаривая и похлопывая его по плечу. Последняя из машины выпрыгнула вертлявая девчонка, лет восьми, с мелким крысиным личиком. Оглянувшись и увидев меня, глазеющую на их машину, она тут же подошла ко мне и, не поздоровавшись, даже и не предложив дружить, как то у детей заведено, начала хвастаться. Тем, что у них есть машина, у нас не было. Тем, что её папка – герой. Тем, что её мама стройная и закаляется. За мою полную маму мне стало так обидно, что я немедленно возненавидела новую соседку. Тем более, что и голос у неё был противный, высокий, дребезжащий, словно она всё время кривлялась. Я заревела и обозвала её всеми плохими словами, как знала. Она заревела тоже, нас развели по домам, меня наказали и больше мы с ней не разговаривали». Лишь она, завидя меня поблизости, громко объявляла каждый раз о том, что ей купили новое платье, или новую куклу, или водили в цирк. Перед куклами и цирком меркла даже моя дача, тем более, что у неё была такая же. Спустя какое-то время я начала понимать, что конфликт с новыми соседями не только у меня. С улицы, на которую выходили наши калитки, всё чаще раздавалась ругань жителей нашего садового общества. Моя противная соседка Тася оказалась мелкой пакостницей. То вытопчет чью-то клумбу, то уведёт чужую собаку и привяжет в лесу, то младшего ребёнка стукнет. Но не только она была причиной у соседских ворот. Услышав как-то истошный крик Тасиной мамы, «Он не больной, он контуженный!» Я спросила у папы про это новое слово. Так я узнала, что Тасян отец был и правда герой. Спасал людей во время пожара, но взорвался газовый баллон, его контузило и с тех пор он болеет. И все Таськины проделки от того, что ей тяжело видеть папу таким, и не нужно на неё сердиться. Им с и Зоей приходится нелегко, ведь новые куклы не заменят здоровье родителей. На следующий день мама с папой ушли к председателю, как и соседка тётя Зоя и все взрослые из соседних домов, на собрание. Я в ожидании обещанной рыбалки обошла все мамины грядки, поговорила со своими любимыми цветами на клумбе, там были король цветов, королева цветов и их подданные, и решила нарвать смородиновых листьев маме в чай. Это была одна из моих обязанностей, потому что чай из листьев, которые срывала я, был самым вкусным, по уверению моих родителей. У них не получалось выбирать самые лучшие листики. При исполненной ответственности я рассматривала каждый лист, чтобы убедиться, что он лучший. «Женя, а Женя?» – позвал меня из-за увитого плющом забора противный дребезжащий голос. «Женя, иди сюда!» «Не нужно на неё сердиться», – сказал мой папа. Я молча подошла поближе к забору. Снизу, где листья не были такими густыми, было видно, как в нетерпении приплясывают ярко-красные туфельки. «Зениська, лапушка, припевала соседка коверкой слова. «У меня новые туфли. Нравятся? Нравятся тебе мои туфли? Хочешь потрогать? Иди сюда, померяй!» Я стояла уже почти вплотную к забору и решала, насколько хорошей девочкой мне надо быть. Просто сказать, что туфли красивые, или подружиться с Тасей, может позвать её в гости, но такой голос противный, ужасно. «Вот мои новые туфли», – говорил противный голос. «Вот моё новое платье, вот мой палец». Между листьями ограды показался грязный маленький палец, покрутился туда-сюда. «Возьми меня за пальчик», – я нерешительно протянула руку. «А вот мой второй пальчик!» Второй палец появился в полуметре от первого. Я молчала. «А вот и третий!» Третий палец просунулся сквозь забор у самой земли. Красные туфельки уже не приплясывали. Они просто стояли в стороне. В этот момент... Первый палец выпал в мою протянутую руку, скрюченный с кровавой каемочкой вокруг ногтя, он лежал на ладони, как мертвая рыбка-галиян». За забором зашевелилось что-то массивное. Больше, чем девочка восьми лет, скорее как сидящий на корточках взрослый человек, пищащий противным голосом и убивший свою дочь в то время, как его соседи требовали от председателя исключить из садового общества семью агрессивного психа. Может, он и не был изначально больным, может, и виновата контузия, но пальцы дочери он отгрыз. История четвёртая Из заброшенного дома я вышел разочарованный. По словам моего приятеля Кости, в нём несколько лет назад пропала семья, Четыре дня он пытался рассказать мне об этом месте короткими сообщениями в два-три слова. Так мой друг пишет, когда нервничает. Я ничего толком не понял, кроме того, что у Кости есть знакомый, который якобы любил девушку, а потом та исчезла загадочным образом вместе со своими родными». Таинственным домом оказалась обычная развалюха в дачном посёлке, где нет ничего, кроме пустых бутылок, окурков, пластиковых канистр, осколков стекла и запаха от хужего места. Мой металлоискатель постоянно пищал, но это были лишь ржавые консервные банки или крышки. Гораздо больше аномалий было в Костином знакомом, из-за чьих рассказов мой приятель, скептик и рационалист потащил сюда меня, любителя всего необъяснимого и загадочного. Игорёк был тощим подростком с немытыми патлами, в застиранной, покрытой пятнами майке и сандалиях с носками. Всю дорогу от города до дачного посёлка он молчал, на вопросы отмахивался или бубнил что-то под нос. Я за два десятка лет своей жизни повидал немало чудиков, и первой моей мыслью было «фантазёр». Есть такие люди, что и в двадцать с лишним не могут бросить сочинять и приукрашивать истории, веря в них, не понимая, что окружающим людям это кажется обычным враньём. Особенно меня разозлило то, что этот странный паренёк не пошёл с нами в дом, а остался снаружи. Он сидел на мокром от дождя пне и курил тонкую сигарету, которую стрельнул по дороге. «Тут ничего нет», — сказал я. «Даже если здесь и случилось убийство или что-то ещё, то мы точно ничего не найдём. Уже лет десять, как в этом доме, кроме бомжей никто не обитает». «Не», — пробормотал Игорь. «Внизу, под домом, есть что-то? Подпал какой-нибудь?» «Тут ничего нет», — повторил я. «Послушай, если твоя девушка пропала, то это не наши проблемы». «Она не просто пропала», — быстро затараторил он. «Нет, нет, нет, нет, нет. Её семья будто выпала из реальности. Я знаю, что я сейчас похож на сумасшедшего, но... Это не так». «Егор, это правда странная история», — произнёс Костя. «Прошу, выслушай его. Игорь, рассказывай всё с самого начала». «В общем...» «Ладу я встретил впервые в этом самом месте, когда мне было лет пять. Тогда у моего бати дела шли лучше, и мы каждые выходные ездили сюда на дачу. Я ненавидел такие поездки, так как они отрывали меня от компьютера, Сеги и даже от Геймбоя и Тамагочи. Бабушка была категорически против любых гаджетов и отбирала их. Зато меня кормили шашлыками, а дедушка брал в лес. Вон, кстати, наша бывшая дача». Игорь показал на здоровенный коттедж с забором в лучших традициях девяностых. Мне было скучно, и бабушка не возражала, если я играл вне нашего участка. Она жила на даче с весны по осень, знала всех окрестностей и всех соседей, а я, в свою очередь, был послушным ребёнком и не убегал далеко. С Ладой я познакомился в песочнице. Ну, как в песочнице? Куча песка возле дома для строительных работ, понимаешь? Я уже тогда не любил девчонок, но Лада... С ней было весело. Мы лепили куличи и строили трассы для машинок, воздвигали целые города. «Вот это мило!» – перебил я. «Но можно ближе к делу?» «Да, да, да, да!» – Игорь метнул гневный взгляд, а потом, опустив глаза, снова забубнил. «Как-то раз мы жарили шашлыки, и мой батя позвал Ладу с её отцом в гости». До сих пор помню дядю Сашу. Такой высокий, подтянутый дядька с усами. Лада говорила, что он летчик. Мой папка постоянно спрашивал его про Африку, где тот работал. И тогда впервые мелькнуло название «Хуафу Навогу». «Я тебе писал, кстати», – вмешался Костя, – «что я искал информацию по этой стране, но ее словно не существует». «Не знаю, при чем тут это, но скажу, что детские воспоминания часто очень путанные», – ответил я. «Нет». «Я точно помню, что они перечисляли ряд стран. Уганда, Руанда, Конго, Бурунди, Танзания. Там, где был отец Лады. И хуафу на Вогу постоянно мелькала. Я не придал этому значения». Игорь вздохнул и продолжил. «Я встречал Ладу на даче почти каждый год. Отца её практически не было, так что ничего такого, что противоречило общепринятой картине мира, вспомнить не могу». Лишь когда нам стукнуло десять лет, я снова услышал странные вещи. Сначала Лада стала жаловаться на кошмары. Я в те годы фанател от всяких ужастиков и сказал, что завидую ей. Она расплакалась. Сказала, что уже несколько месяцев видит во сне чудовище. «Я точно помню тот момент. Да, яркий солнечный день. Мы сидим на этом пеньке, и тут она протягивает мне листик бумаги, на котором изображена неведомая херня». Восьмиугольник с лапками и двумя десятками глаз. Она сказала, что это «Неолезо», что она видит его каждую ночь, и ей страшно. Я спросил, кто такой «Неолезо» и откуда. Она пробормотала что-то про космос. А ещё то, что «Неолезо» зол на её отца, так как тот потревожил его друзей в Хаафу. Я расхохотался и сказал, что готов сразиться с «Неолезо». «Да, я был ламешкой и шарахался от альфачей, но вот монстров и чудовищ я не боялся. Кажется, тогда-то всё и началось. То, что забрало Ладу и её семью, заметило и, и меня». «Как отец Лады-то на Ниалеза наехал?» – спросил я. Похитил золотую статую башка, Игорь затрясся и выронил давно потухший бычок. «Дай мне договорить. Дело всё в том, что в Хафу шла война. Я это помню». Они постоянно говорили в новостях. Я точно помню, как в новостях Жирик сравнивал Буша с Гитлером. Мол, нацисты воевали на два фронта, янки решили одновременно в Ираке воевать и Африке. «Да ты можешь не верить, но погугли про эффект Манделы. Еще ещё я хорошо помню репортажи оттуда. Джунгли, джипы, трупы. Мы к этой войне отношения не имели». Но наши парни там что-то делали на стороне миротворческих сил, как технические специалисты. Янки были не против. Отец Лады был среди тех спецов». Игорь замолчал. Прошло несколько секунд, и он продолжил более спокойным тоном. В конце концов, отец Лады столкнулся с чем-то, после чего он навсегда прекратил свои командировки в Африку, да и вообще пилотирование. «Мне уже тогда было одиннадцать, а Ладе миновало двенадцать». Я хорошо помню, что дядя Саша посидел. Целыми днями он лежал в гамаке, вот здесь Игорь махнул рукой на два дерева. Мой папаня порой приходил к нему, и это кончалось долгими посиделками. Бизнес нашей семьи шёл под откос, и мой батя тоже чувствовал себя паршиво. Хотя пара кредитов и проблемы с партнёрами по бизнесу – ерунда по сравнению с тем, что пережил дядя Саша. Воины в Африке кровавы». По Гугле про геноцид в Руанде. Информация о нем еще не исчезла из нашей реальности. Одни негры вырезали больше полумиллиона других негров. Так вот в Хаафу также шла война, также одни племена резали других, также всему миру было плевать. Но только в Хаафу поверх этнических конфликтов бушевали еще и религиозные. Там возникла синкретическая секта. Игорь замолчал и поднял глаза на меня. Видно, не веря, что парень в берцах и камуфляже может знать такое слово. Смесь местного язычества и аврамических религий. Эти парни всерьёз верили, что они попали в этот мир по ошибке, а скоро придёт Неолезо и всех заберёт. Так же, как и их врагов. «Кто такой Неолеза?» Как я понял, что-то вроде полубога, как духи Лоа в культе вуду. Адепты Неолеза особенно не любили христиан. Я точно помню, тогда по телеку говорили о преследованиях верующих в Африке. Когда дядя Саша вернулся, то Лада рассказывала о кошмарах, но уже не так охотно. В школе её посчитали ненормальной из-за этого, и даже мне она перестала доверять. Именно тогда у меня вспыхнули первое чувство влюблённости, и оно было к моей Ладе. Игорь усмехнулся, но тут, как назло, дела у моего отца окончательно пошли под откос. Дачу пришлось продать, деда перевезти в квартиру. Хорошо, что бабка уже к этому моменту отбыла к предкам. Дальше переезда за переездом, развод предков, нищета, обычная школа с кучей проблем. В общем, лишь к 15 годам я смог попасть сюда. Ехал зайцем на электричке. И вот, хотите верьте, хотите нет, но этот дом стоял заколоченный, словно тут уже много лет никто не живёт. Соседи про Ладу и её семью ничего не знали. А самое смешное, что про неё забыли и мои родаки. Батю можно понять, он занятой человек. Сразу после полосы неудач вновь стал вертеться и работать круглыми сутками. «Но маман...» Она помнит, в какое платье была одета её подруга на вечеринке в честь моего семилетия, а Лада словно стёрта из её памяти. «А с чего ты решил, что в этом доме что-то есть?» – спросил я. «Зачем тебе понадобился металлоискатель?» «Дело всё в том, что последние три месяца я всё чаще вижу Ладу во сне, немного повзрослевшую, и этот дом, словно его не покидали». Но стоит мне посмотреть наверх, как в бездне ночного неба проступает огромная чёрная масса с рядами глаз. Оно злится. Оно помнит, как я в детстве кинул ему вызов. И оно, не леза, готово ответить на дерзость. «Почему я позвал вас?» «Думал, что, может, вы найдёте что-то, связанное с Ладой. Простите, что дёргал зря». «Ничего, ничего», — ответил Костя и хлопнул его по плечу. «А ты не пробовал узнать у местных, чей это дом и кому он принадлежит? В конце концов, у нас земельный реестр есть». «Пробовал, но никто ничего не знает. Говорят, что заброшен уже три десятка лет. И за те годы, что я сюда езжу, владельцы не обнаружились. От Лады у меня осталось лишь фото, сделанное в детстве». «Я показывал его маме. Та говорит, что случайно меня сфотографировала с соседской девочкой, но она была не из этого дома и больше я с ней не играл. Я могу показать вам его, если вы не верите. За фото буду благодарен. Но я, Игорь, тебе и так верю», – сказал Кост и хлопнул знакомого по плечу. Возвращались мы без разговоров. Пасмурные тучи разразились июльским дождём, и до станции нам пришлось бежать полкилометра, а с тяжелым металлоискателем это не так просто. В электричке Игорь уткнулся в старую PSP, а Костя в книгу. Лишь в городе, когда этот странный парень исчез, Костя прервал молчание. «Игорёк странноватый, конечно, но не шизофреник. Счастливое детство в богатой семье и переходный возраст в полной нищете сделали его таким». «Слушай, он-то целый роман в духе Лавкрафта сочинил. Секты, языческие божества, демоны, геноцид – одна история упоительнее другой. Да, но схожие истории качают по интернету уже не первый год, и это не просто эффект Манделы». «Самые разные люди упоминают именно Хаафу. Поэтому, когда я смог найти парня из нашего города, то первым делом решил установить с ним контакт. Как-то раз упомянул тебя, что ты у нас копатель. Вот он и попросил тебя обыскать тот дом. Через несколько дней меня позвали рабочим в нормальную археологическую экспедицию. Месяц я жил вдали от города. Вернувшись, я узнал, что Игорь исчез». «Да, как сквозь землю провалился», – заявил Костя по скайпу. «Вконтакте не отвечает, трубку не берёт. Проток, где он жил, так и не говорил. Друзей у него почти нет, и всем плевать. Фото хоть сладое оставил? Это да, и отсканировал. И знаешь, Игорь всё-таки не сумасшедший». На фото был изображён тот самый дом. На забор был целый, окна не заколочены, а задернуты шторами. На участке вместо сорняков клумбы цветов возле калитки стояло два карапуза лет шести. «Слушай, я не сказал главной причины, по которой поверил Игорю. Я тоже помню то, что не знакомо другим, но не про Африку. Ты же припоминаешь, что в девяностых война шла не только в Чечне?» «Нет», – удивленно ответил я. «А я помню. Странные люди в белом взяли власть в нефтедобывающих городах за полярным кругом. На их знаменах был восьмиугольник с рядами точек». Хорошо, что я не грозил их божеству даже после того, как они убили моего брата, о котором не знает сейчас даже моя мать. История пятая Когда я была маленькой, летом мы с братом проводили в деревне у бабушки. Детей там было два десятка, и городских, и местных, в общем весело было. В лес тоже ходили. Там было несколько мест, куда деревенские ребята водили городских на экскурсию. Старая медвежья берлога, расщеплённое молнией дерево и стонущая щель. Стонущая щель – это небольшая трещина в гранитном валуне метров пять высотой, а сколько под землёй ещё неизвестно, и столько же в поперечнике. как закопанное в землю яйцо. Внутри, видимо, была полость, потому что если крикнуть в эту щель, возвращалось эхо. Вот только голос искажался, хотя и оставался похожим на твой, но уже был не звонким детским криком, а стоном. Тогда это казалось смешным. Щель была невелика, руку можно было бы засунуть, но нога бы уже не всякая прошла. Свет в неё проникал глубоко, в двадцати сантиметрах от входа уже не было видно ни одного солнечного блика. И чем ещё эта щель была забавна, возвращала всё, что в неё не кинь. Кинешь камушек, через секунду обратно вылетает. Кинешь шишку, тоже обратно. Брат объяснил мне, что там, наверное, склон, вот и выкатывается всё. А если подуть туда изо всех сил, воздух тоже возвращался, только пах, неприятно. Нам, городским, мало было камней и шишек. Хотелось выпендриться перед деревенскими, кинуть в щель что-то необычное. Я рискнула кинуть своё сокровище. Стеклянный шарик из аквариума. Шарик вернулся, но тем же вечером рассыпался в крошку. Бабушка сказала, наверное, треснул ударившийся гранит. В следующий раз кинула варёное яйцо, что мне бабушка дала. Яйцо вернулось, только не сразу. Секунд пять я его ждала. И так и не съела его в тот день». Котенок, которого засунул в щель деревенский пацан Вовка, вылезать не хотел долго. Шуршал там чего-то, но не отзывался. Через несколько минут вылез, как ни в чём не бывало. А через несколько дней его утопили. Он вцепился в лицо младенцу, Вовкиному брату, и задрал кожу в клочья. И больше мы в туалет к щели не ходили, не обсуждали между собой, просто как будто сговорились забыть про нее. А в конце августа мой брат предложил перед отъездом в город пройтись по всем местам, где мы играли на память. И к щели пошли. Смотри, Татька, щель больше стала. Я смогу ногу засунуть, я его остановить не успела. Щель была на уровне его живота. Он засунул ногу до колена, вытащить не может, застряла. И сам тянул, и я его тянула. Потом заревели оба от страха. Он меня всего на год старше, ребёнок совсем. А потом вместе потянули ногу, и она легко вышла из щели. Наступить на неё брат не мог, больно было. Так опираясь на меня, и доковылял до деревни. Там его осмотрели, и в городе уже врачи осмотрели. «Ни перелома, ни вывиха, ни садина, ни синяка». «А наступить до сих пор не может». «Двадцать два года прошло». «Прошлой весной бабушка, жившая последние годы с нами в городе, умерла, и мы решили дом в деревню продать. Поехали туда летом с мужем и дочерью, осмотрели заброшенный дом. Ника моя с деревенскими ребятами познакомилась. Стала звать её на обед? Нет нигде. Говорят, ушла с ребятами». Я всю деревню обижала, смотрю, идут навстречу ребята ватагой и Ника среди них. Лица какие-то испуганные. Я подлетела, схватила её, спрашиваю, как посмели уйти без предупреждения, где были. Они мне все хором говорят, недалеко в саду гуляли, а я по глазам вижу врут. В лес спрашиваю, ходили? Нет, говорят, и глаза отводят. Принесла дочь домой. Цела, невредима, улыбается. Тоже, говорит, в саду гуляли. Оставила её на мужа сама в лес к стонущей щели. «Господи помилуй, она раз в пять больше стала, чем в моём детстве была. Ребёнок целиком пролезть сможет, хоть и с трудом. Возле неё, как обычно, камни, шишки. А на самом граните два длинных рыжих волоса колышутся». «Моей, Ники, волосы!» Пришла домой, расспрашиваю её, и такими она на меня честными глазами смотрит, так удивляется, так на меня обижается, что чуть не поверила. Но не умеет моя дочь врать. Всё же побежала к соседям, трясу их сына, говорю «Признавайся». Он и признался, что показали Ники щели, даже подсадили, чтоб залезла. И перетрухнули все, когда почти час её не было. И когда она вылезла, всё равно решили взрослым не говорить. Муж меня истеричкой назвал, мол, «Жива же дочь, что ещё надо?» А я и не знаю, жива ли моя дочь. Ника вернулась из щели, или за тот час, что её не было, щели смастерила что-то похожее. Потому что этот ребёнок... Я её не узнаю. Она другая. Испорченная. Собаку нашу мы в приют отдали после того, как это случайно воткнула ей горящую спичку в глаз. А после крысёныша Карла я ни одно животное в дом ни за что не возьму. Не хочу ещё раз увидеть кого-то пытающегося ползти без лап. Что она мужу говорит, я не знаю, но муж меня уже считает ненормальной. А на меня она меня насмотрит днем в спину смотрит, не моргая, пока я повернусь. Я в зеркало вижу её, и оборачиваться мне страшно. И ночью. Подходит к кровати и смотрит. Я не нахожу сил открыть глаза, даже чтобы это прекратить. «Сейчас апрель, и сегодня это...» — спросила, когда мы снова поедем в деревню. Говорит, «папа, я хочу тебе кое-что показать». И муж меня не слушает. Передумал дом в деревне продавать. Мол, ребёнку нужна природа. Я его не удержу. Хочу подать на развод и оставить ребёнка мужу. Пусть меня проклянёт семья. Эх, хочу жить подальше от этого. И в одиночестве оплакивать свою Нику. История шестая Дело было в начале 50-х. Брат моей бабушки, электрик по образованию, вернувшись с войны, был просто нарасхват. Людей не хватало, страну отстраивали из руин. Так что, поселившись в одном селе, он фактически работал в трёх. Благо, находились населённые пункты близко друг от друга, ходить-то в основном приходилось пешком. Торопясь, идя из одного села в другое, он часто срезал дорогу через небольшой лесок, скорее даже посадку. Особенно приятно это было делать весной и летом, когда расцветала зелень и природа просыпалась. Парень, порядком уставший за день, замедлял шаг и с удовольствием вдыхал запахи жимолости, мечтал о будущем. Однажды, было это утром, он шёл через вышеописанную лесополосу. Стояла удивительно хорошая погода, солнце светило вовсю, поэтому молодой человек ничуть не удивился, увидев, что на опушке играют дети. Их было человек семь, мальчики и девочки в возрастном диапазоне где-то от пяти до десяти лет. Сгрудившись кучу, они склонили над чем-то головы. Только одна девочка, отойдя чуть в сторону, аккуратно и медленно собирала цветы. Она первая подняла от земли глаза и внимательно посмотрела на внезапного пришельца, и, не сказав ни слова, продолжила своё дело. В принципе, ничего странного в этом зрелище совершенно не было, и парень хотел уже пройти мимо... Но что-то всё же заставило его приблизиться к молчаливым ребятишкам поближе. В своём рассказе он говорил позже, что насторожило его именно это странное, несвойственное для большого скопища детей, тишина. Увиденное он не сразу понял. Только минут через пять до него дошло, что дети играют в похороны. На траве перед ними лежала большая и новая пластмассовая кукла в грязном белом платье, аккуратненько так расположенная на большом квадратном пёстром платке. По всему телу кукла была убрана цветами. Голову тоже украшал венок из цветов. В головах догорала настоящая церковная тоненькая свечка. На глазах лежали два древесных листочка. Рядом совершенно аналогичным подходом был расположен пупс. Дети молча смотрели на эту картину, временами почему-то дружно вздёргивая головы к небу, тщательно в него всматриваясь. По отдаль зияли в земле две вырытые ямки, долженствовавшие обозначать, видимо, могилы. Совершенно обалдевший парень молча наблюдал, как девочка, что собирала цветы в стороне, подошла к пупсу и принялась украшать его. Потом, наконец, обретя дар речи, молодой человек почувствовал, что как взрослый должен вмешаться, как минимум попытаться спросить, кто подсказал такую странную игру. «Ребят, вы откуда? И что это вы делаете?» Ребята всё так же молча уставились на него. В лесу щебетали птицы... Парень внезапно почувствовал, что ему, фронтовику, прошедшему войну, очень страшно. Необъяснимый страх взялся из ниоткуда и грозил совершенно овладеть его сознанием. «Вы чего молчите, а?» – Храбрясь, произнес он. «Вы из той деревни, что ли?» «Это что за игры такие? Вот я учительница». Договорить он не успел. Девочка, собиравшая цветы, посмотрела на небо, а потом, внезапно повернувшись спиной, проговорила низким, неестественным голосом, обращаясь к остальным. «Скорей закапывай, а то опять начнется!» Остальные дети тут же медленно и абсолютно игнорируя пришедшего, подхватили подстилку с убранной цветами куклой и торжественно поволокли ее к вырытой ямке. Молодой человек, проводив их взглядом, заметил несколько симметричных холмиков, расположенных за этой ямкой. На некоторых из них лежали цветы. Уже отдаляясь от опушки, он продолжал недоуменно оглядываться. Страх все еще не отпускал. Добравшись до деревни и подчиняя проводку в продмаге, он решил прояснить ситуацию и невзначай спросил у немолодой продавщицы. А что это у вас за место на опушке? Как выйдешь из посадки, там какие-то он искренне радовался потом, что его перебили, не дали договорить. А то бы ходил всю жизнь в сумасшедших. Ой, вы там ходите, да? Кладбище там, уважаемый, охотно откликнулась местная женщина, пережившая всю войну в родном селе. Детей похоронили, не местных, не наших. «Получается, шёл в начале войны эшелон по нашей ветке. Там полон вагон детей. Видно, пионер пионерлагерили, дом перевозили. Документов так и не нашлось. Разбомбили его. Конечно, бомбёжки тогда круглосуточно почти были. Но нашли их на путях. В основном каша сплошная. Не разберёшь, где руки, ноги. Но кого можно было ещё вытащить, повытаскивали. Похоронили по-людски». «Ой, такой ужас! Что война проклятая наделала?» «Да и вам ли не знать?» – она помолчала и добавила. «Ой, вы знаете, никак не забуду. У некоторых в руках игрушки были. Так их и хоронили. Пальцы-то не рожать. А до своего кладбища донести страшно было. И так бабы, которые могилки рыли и тела переносили, все время боялись, что опять бомбить начнут. Так и орали друг другу все время. «Скорей, закапывай!» Это опять начнется Колодец смерти. Хочу рассказать вам жуткую историю, которая случилась в 1981. -м. Я долго молчала о ней, потому что не мог оправиться от шока. К тому же опасался, что меня не поймут. Мы с женой много лет мечтали о своей даче и вот наконец, как только накопилась достаточная сумма, приступили к поиску подходящего участка. Приглянулся один в районе Торфяников. Цена была невысокой, наверное, потому что дома и территория были сильно запущены, но мы трудностей не боялись. В июне взяли с Леной отпуск и поселились на даче. Стали налаживать хозяйство, и встал вопрос о том, где хранить продукты. Холодильника не было, и нужно было придумывать что-то вроде ледника. Я обратил внимание на заброшенный погреб в дальнем углу. Пороший травой холм, в основании которого имелась небольшая металлическая дверца. Оказалось, что открыть её просто. На двух ржавых запорах висели огромные замки. Мне показалось странным. Зачем такие предосторожности? С помощью слесарных инструментов мне, наконец, удалось открыть погреб. Это был сделанный на века бетонный бункер, в центре которого находилось закрытое металлическим листом отверстие диаметром примерно в метр. Оттуда тянуло холодом. Я бросил камень вниз, но так и не услышал удара о дно. Решил, что внизу песок или опилки. Мы с женой решили класть продукты в ведро и опускать его на верёвке в отверстие, где было холоднее всего. В тот же день я соорудил подъемный механизм, чтобы Лена могла не напрягаясь доставать продукты. Уже следующим утром супруга отправилась в погреб за маслом и яйцами для завтрака. Вернулась вся бледная, руки трясутся, говорит, чтобы я сам посмотрел. Захожу в бункер, заглядываю в ведро, а там вместо продуктов сморщенные высохшие комочки – Как будто несколько лет они пролежали, а не ночь только. Что за чертовщина? Фонарика у меня не было, и я решил спустить вниз керосиновую лампу. Странно, но даже десятиметровой верёвки не хватило до дна, а бетонные стены уходили и дальше вглубь. Когда же я поднял лампу назад, то не узнал её. Она как будто постарела лет на сто, вся покрылась ржавчиной. Новая капроновая верёвка, казалось, тоже побывала в переделках, вся размочалилась и обветшала. Складывалось ощущение, что время в этом туннеле ускоряет свой ход. В это время как раз приехал хозяин соседнего участка, Толик. Увидев, что мы вскрыли погреб, попросил посмотреть. Сказал, что с детства мечтал узнать, что там внутри». Как рассказывал его отец, погреб этот стоял тут ещё со времён Гражданской войны, задолго до того, как участки поддачи стали раздавать. Местные жители считали его проклятым, поэтому и замки навесили. Те, кто здесь до нас жил, даже не пытались заглянуть. Боялись. Может, поэтому и дачу в итоге забросили. «Я рассказал Толику про наши опыты с продуктами и керосиновой лампой». Тот лишь похихикал в ответ. «Закончился наш отпуск, и мы вернулись в город. На следующие выходные приезжаем на дачу, а там милиция. Оказывается, в наше отсутствие Толик пригласил в гости приятелей и показал им наш погреб. В итоге под пьяную лавочку решили мужики слазить вниз. Может быть, клад обнаружится. Привязали самого тощего и стали спускать». Через пять метров парень перестал отзываться, его потянули на поверхность. Но вместо живого человека на верёвке болтался скелет в ветхой одежде. Тогда и побежали за милицией. Опера в историю заявителей не поверили. По виду, останкам был уже не один десяток лет. Вызвали криминалистов. Один из них попытался спуститься в колодец, но даже и метра не осилил. Плохо ему стало. Когда же он выбрался наружу, все так и ахнули. Вместо 25-летнего мужчины перед ними стоял старик. В общем, после той истории государство выкупило как наш участок, так и все соседние. Обнесли территорию глухим забором, поставили охрану, и больше мы о том погребе ничего не слышали. Деревенское кладбище «Вам не доводилось бывать ночью на кладбище? Кладбище ночью и кладбище днём, это я вам доложу, совсем разные вещи. Поход на кладбище ночью, в одиночку, среди деревенских пацанов был своего рода экзаменом мужества. Кто-то вызывался сам, редко, чаще всего кого-нибудь словили на слабо. Происходило обычно всё спонтанно». В каком-нибудь мальчишеском споре кто-то говорил. «Да ты даже на кладбище ночью забоишься, да тебе слабо». «Мне слабо», – возмущался тот. «Да запросто». И тут начиналось самое интересное. Бралась какая-то приметная, но не имеющая практической ценности вещь. Кусок крашеной доски, допустим. И ватага пацанов шла на кладбище. Днём, конечно. И там, в каком-то условленном месте, этот предмет оставляли. С тем, чтобы ночью тот, чья смелость требовала подтверждения, пошёл и эту вещь принёс. Одно из двух городских кладбищ находилось в лесу, в километре от деревни. Мимо шло шоссе, и напротив кладбища была остановка. Вот на этой остановке вечером мы собирались. Собирались, ждали, пока совсем стемнеет, и рассказывали страшилке, чтобы ещё сильнее взбодрить испытуемого». Потом ему вручался в руки фонарик, и он отправлялся навстречу приключениям. Или не отправлялся. бледнел лицом и говорил: "Не, пацаны, я не пойду". В другой раз. Или доходил до опушки и поворачивал обратно. Тоже бывало, нередко. Это не считалось позорным. За это не дразнили и не наказывали, потому что в ответ всегда можно было получить: "Смелый, вперёд!" А даже те, кто там однажды уже побывал, Второй раз не рвались. Знали, что это такое. Вообще, довольно жестокая штука, если представить. Был у нас в деревне парнишка – Вова. Вова был не деревенский, просто каждый год на лето его привозили к бабке. Так что он был хоть и городской с одной стороны, но с другой всё-таки свой. И вот однажды Вова попался на слабо. Слово за слово, и его развели на кладбище. Вова похорохорился, но деваться было уже некуда. Взяли приметную тряпку, пошли на кладбище. Дело было как раз после родительской субботы. Могилы были щедро и привлекательно, усыпаны конфетами и печеньем. Но брать с могил считалось западло. Далеко заходить не стали. Ряда через четыре могил привязали тряпку к приметной березке. Вечером собрались на остановке, дождались, когда совсем стемнеет. Ну что, Вова, не передумал? Вова, рыхлый, довольно неуклюжий мальчик был бледен с лица, но отрицательно помотал головой. Ну тогда с Богом. Вове дали в одну руку фонарик, в другую кто-то сунул нательный крестик. Ты, главное, по сторонам не смотри и когда обратно будешь идти, если не вздумай оглянуться. Вова пересек шоссе и шагнул в лес. Свет фонарика еще какое-то время метался сквозь кусты, а потом исчез. Мы ждали, вяло переговариваясь. Каждый представлял себя на месте Вовы. Бодрости это не прибавляло. Прошло десять минут. Пятнадцать. Полчаса. Вовы не было. Когда прошло два раза постолька, чтобы не спеша дойти до места и вернуться обратно, мы стали кричать и звать его. Ветер шумел в кронах деревьев, и только опушка отбивала слабое эхо. Вот тогда мы испугались уже по-настоящему. Сперва была мысль пойти всей ватагой на поиски. Однако мы от неё быстро отказались. Кладбище не проспект, по нему не пойдёшь толпой. Немного поспорив, послали двоих гонцов в деревню за кем-то из взрослых. Все, конечно, понимали, чем это чревато и жопы чесались заранее, но сейчас об этом мало кто думал. У каждого в голове металась одна и та же мысль – Что могло случиться с Вовой на кладбище? Вскоре из деревни Грюма матерясь, пришли трое с фонарями. Братья Голубева, взрослые парни. И все, они впереди, мы сзади, пошли на кладбище. Дойдя до первого ряда оград, замерли, прислушиваясь. Потом братья погасили фонари, чтоб присмотреться. И как только фонари погасли, все сразу увидели далеко впереди тусклый свет карманного фонарика. Свет не двигался. «Вашу мать!» – сказал сквозь зубы один из братьев Голубевых, и мы стали пробираться между могилами. Кричать на кладбище ночью почему-то никто не решился. Страшнее всего было идти последнему. И последний всегда старался выбраться вперёд, так что мы постепенно менялись местами. Вскоре свет фонарика стал виден отчётливо. Потом стало ясно, что фонарик просто лежит на земле. Потом стало понятно, что он лежит не на земле, а на могиле. Воображение рисовало всякие неприятные картины. Присутствие братьев Голубы их слегка успокаивало. но потом мы увидели Вову. Вова сидел на могиле рядом с фонариком, Мы подошли к могильной ограде и три фонаря уперлись в Вову. Вова сидел на могиле. Вова сидел на могиле, был синий и смотрел на нас круглыми пустыми глазами. Он сидел на могиле, синий, смотрел на нас круглыми пустыми глазами и... Жрал, сука, конфеты за обе щеки. Вокруг него, на могиле и возле, валялся огромный ворох фантиков. Поняв, что пришли за ним, Синий Вова встал, проживал конфеты, отряхнулся и сказал тихим испуганным голосом. «Извините, я заблудился». История седьмая «Я всегда боялся моста через реку. Старые скрипящие доски, устилавшие путь через лощину, напоминали зубы древнего монстра, трепещущие при приближении жертвы. Все, кто слышал о мосте, всеми способами пытались не ходить через него. Неважно, старик кто был или ребёнок, все знали, что лучше обойти, целей будешь». «Под мостом живёт старый тролль, который ест маленьких детей», — говорили деревенские ребята по ночам у костра своим младшим братьям и сёстрам. «Когда доходишь ровно до середины, то увидишь самую большую доску. Её легко узнать, посреди неё есть небольшая трещина, в которую, если посмотреть, можно увидеть того самого тролля, который складывает косточки съеденных им детей и животных. Старшие дети как один твердили, что все они лично видели тролля и даже дразнили его. Но по факту никто через мост никогда не ходил. Да и по большому счёту даже не знали, где этот мост находился. Но так уж вышло, что я отлично знал, где он. Вы удивитесь, но я через него ходил чуть ли не по два раза на день, потому что дом моей бабушки находился за ним – В старой части деревни, в которой уже почти никто не живёт, кроме стариков, доживающих свой век. Мне, как самому младшему ребёнку в семье, приходилось навещать бабушку и относить ей разные гостинцы, приглядывать за ней, как говорила мне мама. Вообще, я не понимал, почему бабушка живёт отдельно. Ведь дед построил два дома, и тот, в который приезжали гостить мы, был значительно больше и новее». Всякий раз, когда речь заходила о переезде, бабушка говорила «ни за что». В любом случае, я был не против прогулок и бабушкиной компании. Бабушка была женщиной старой закалки и со всеми делами справлялась сама, но моя компания ей очень нравилась. Мы с ней отлично ладили, она постоянно просила мне что-нибудь принести или прочитать газету, когда не могла найти очки, а взамен поила вкусным чаем и конфетами. Иногда она рассказывала о своей молодости, как дедушка был в армии, она ждала его, как у них было самое большое хозяйство во всей деревне, а они вдвоём совсем управлялись, и как они купили первую машину. Для меня это были незначительные, даже непонятные события, но интересные, ведь бабушка будто заново проживала все эти моменты и, не скрывая искренних эмоций, делилась ими со мной. Дед давно умер. Я видел его только на фотографиях, которые бабушка и показывала. Знал только, что всю жизнь он работал на железной дороге. Был большущий, как медведь, с густыми усами и могучими мозолистыми руками. Бабушка редко о нем рассказывала, от того, что скучала, но когда начинала, остановить ее было невозможно. Да и понятно это, любили они друг друга. Он одной рукой мог поднять молодого бычка, был настоящий богатырь. Я когда девкой была, за ним целые толпы на дискотеке выстраивались, но приглашал потанцевать он только меня. Жаль, что я деда не застал. Мы бы ходили с ним на рыбалку или занимались хозяйством, ездили на лошади, может быть, не знаю. Он бы меня точно всему всему научил, не то что бабушка, как вязать. Я ничего против вязания не имею и свою бабулю очень люблю, но вы же понимаете, мальчики играют с пистолетиками, а девочки с куклами. Когда бабушка после обеда ложилась спать, я был предоставлен сам себе, и это время я очень ценил. Сами знаете, каково ребёнку, когда за ним никто не приглядывает, сердце так и рвётся наружу, чтобы воплотить все задумки и фантазии на его. К сожалению, всё, что окружало бабушкин дом, я облазил вдоль и поперёк и знал каждый уголок и укромное местечко наизусть. Кроме одного. Вы, конечно же, догадались, какого. Я мог часами сидеть перед мостом и изучать его. Его движения и скрипы от ветра напоминали томное дыхание спящего великана – Я каждый день наблюдал за ним и запоминал движение каждого элемента этого огромного организма. Казалось бы, я уже знал скрип каждой дощечки наизусть, но всё равно, перед тем, как совершить переход, я каждый раз останавливался, чтобы собраться с духом и сделать первый шаг. Кстати, той самой роковой дощечки в мосту не было. Точнее, все доски были с огромными трещинами и сколами... Такими, что, посмотрев в любую, можно увидеть низину за пруды, через которую раскинулся мост. Хоть он был старинный, строился явно на века. Длинный мост был метров тридцать, а шириной своей позволял идти сразу четырём людям, взявшись за руки. Также, исходя из моих наблюдений за тропой, животные никогда по нему не переходили. Это выглядело забавно. Знаменитый деревенский кот Васька с подбитым глазом и покусанным хвостом, который гонял дворняк, останавливался перед мостом, смотрел украдкой на него и уходил прочь. Да и вообще, живности тут как таковой не наблюдалось, только мох, покрывавший стяжки и опоры моста. Спустя долгое время я обратил внимание на ещё одну особенность этого места. Посторонние звуки как будто исчезали, стоило подойти близко к мосту. Было слышно только его спящее дыхание. Пение птиц, лай собак, стрекотание цикад. Всё это как будто уходило на второй план и поглощалось мостом. Так, однажды я, ведя свои наблюдения, услышал бабушку только когда она коснулась моего плеча. «Ты уснул, что ли, милый?» – удивилась она. Пришлось сказать, что задремал под палящим летним солнцем, хотя могу поклясться, что не слышал ничего, кроме скрипа балок и натуги верёвок. «Всем, наверное, уже стало интересно, зачем мне понадобилось следить за деревенским чудищем, что меня так привлекло и вообще, неужели ребёнку в деревне больше нечем заняться?» Все нормальные дети играют в войнушки, прыгают в речку с тарзанки и ходят на дискотеке, а я сижу дни напролёт напротив гнилого моста. Я тоже нормальный, но одно маленькое событие послужило началом моих изучений научных наблюдений. Однажды я в очередной раз шёл к бабушке, тихо переступая по знакомым мне досточкам, которые скрипят менее остальных. Хоть и не веря в мистических жителей под мостом, я всегда пытался перейти как можно тише и незаметнее. На середине моста я услышал что-то незнакомое доселе. Не могу точно сказать, был ли это шёпот или порыв ветра, а может быть, просто плод моей бурной фантазии на фоне мысли о большом тролле, пытающемся затянуть меня под мост. С тех пор тот голос... Всё-таки я решил, что это был он... Не давал мне покоя. Я нашёл у бабушки старый блокнот и стал записывать всё, что вижу, и особенно, что слышу. Ведь оказалось, что это куда важнее. Дурацкий мост. Что бы я ни делал, я не смог добиться от него ровным счётом ничего. Злость захватывала меня с каждым днём всё больше и больше. Я уже и вовсе начал сомневаться в том, что я слышал что-то или кого-то. Я смело ходил из стороны в сторону по мосту, прыгал на балках, дёргал за канаты, кричал на него, но это не давало никаких плодов. Так проходили дни и недели. Лето подходило к концу. Мой азарт почти утих, и я лишь изредка обращал внимание на объект моих трепетных в прошлом изучений. Я и мама собирались возвращаться в город через четыре дня, ведь на носу был учебный год». Снова книжки, тетради, школьная линейка, одноклассники, скучная математика и короткие перемены. Но выбирать не приходилось. Поэтому я проводил последние дни в томном ожидании отъезда в компании бабушки. Солнце ещё давало тепло, но его лучи скорее ласкали кожу, чем обжигали её. Поэтому мы с бабушкой целый день проводились, сидя на веранде. Бабушка не хотела, чтобы я уезжал. Ей будет одиноко без меня. Поэтому она рассказывала ещё больше разных историй и воспоминаний своей жизни. Даже обеденный сон позабыла, дабы побольше пообщаться со своим любимым внуком. Но я слушал её невнимательно. Смотрел на мост и думал, что же я сделал не так. Почему мой эксперимент не удался? «Было обидно от того, что я не смог раскрыть эту тайну. А может, и нет никакой тайны. Может быть, это всего лишь плод моего воображения, да и чёрт с ним. Значит, так и должно быть». Я захотел немного прогуляться и взглянуть на лощину, через которую был раскинут деревянный гигант. Обернувшись, я увидел, что бабушка уже давно возится на кухне, поэтому я тихонько соленял к мосту, не привлекая её внимания. Теперь у меня не возникало вопросов, зачем возводили мост. Через низину было практически невозможно пройти. Грунт переходил в трясину и густую поросль, которая не даст и шагу сделать. Я задумался о тех, кто строил переход. Представлял, будто это дедушка с такими же силачами, не щадя времени и сил, работает над каждой его деталью. Очевидно, для деревенских этот мост был особенным. Ведь он соединял две части деревни, а значит, соединял и их семьи. Здорово было бы знать, что твой предок участвовал в чём-то важном и вложил частичку души в это дело. Надо бы спросить у бабушки, может, мои догадки правдивы. И тут я снова услышал. «Услышал тот голос. Отчётливо, не очень громко, но достаточно, чтобы понять, что он направлен к тебе. Это было похоже на монотонный гол, ровный, будто искусственный, как если бы это говорил не человек, но кто-то, кто очень хочет быть на него похожим. Я не понимал, что делать» а мои ноги будто вкопали, а они отказывались слушать мой мозг, я понял, что я от шока. С каждой секундой голос становился всё громче и отчётливее, он начинал оглушать. Складывалось ощущение, что он звучит прямо возле моего уха. От этой мысли становилось ещё страшнее. Ведь я остолбенел и не мог повернуться, чтобы остановить эту злую шутку моего мозга». Из равновесия меня вывела бабушка, которая ударила меня по щеке. «Я звала тебя пятнадцать минут, всего обыскалась, бегом в дом». «Пятнадцать минут?» Я не мог понять, как считанные секунды могли растянуться так долго. Страх вернулся снова, и я попытался отвлечься от него». Остаток дня я провёл дома с бабушкой, слушал её так внимательно, как никогда. Делал всё, только чтобы не думать о происшествии и не строить догадок относительно того, что же со мной случилось. Проснувшись утром, я чувствовал себя разбитым, будто не спал вовсе. Посмотрел на часы и опешил. «Уже обед!» Полежав ещё минуту, я проанализировал события вчерашнего дня – Я остановился на том, что это просто был кошмар. Учуяв свежие блины, я рванул на кухню. Бабушка была, как всегда, весела, напевала песни и крутила у плиты. «Долго ж ты спишь, дорогой? Я уже начала волноваться». Да я тоже подумал я про себя и принялся уплетать блины с вареньем. Каждая ложка варенья становилась отвратительней, чем предыдущая – Я начинал чувствовать вкус земли, а не ягод. Тревога снова наполняла мой разум, и я не мог понять, что происходит. «Может быть, я ещё не проснулся? Где бабушка?» Минуту назад она была у плиты, а сейчас её нет, и плита пустая. Чёрт возьми, что со мной? Резко я почувствовал ужасную боль в ноге и закричал. Так мне показалось. На самом деле я не издал ни звука. Закрыл глаза и начал глубоко дышать. «Надо успокоиться. Я смогу. Просто плохой сон. Я справлюсь», — твердил я себе. Я снова набрал воздуха в лёгкие и изо всех сил заорал. «Да, получилось. Я услышал себя». Обрадовавшись, я открыл глаза, и на этот раз паника полностью завладела моим разумом и телом. «Я...» Не был дома. Ветки, камни, грязь, порысль и жуткая вонь. Я посмотрел наверх и увидел расщелину в точку. Я провалился под мост. Видимо, старая гнилая доска не выдержала и проломилась. Рассудок по крупинкам формировал картину происходящего. Единственное, что осталось от моего сна – это боль. Нога вся горела, штанина была в крови, любые попытки движения многократно усиливали эту боль. Я лежал и смотрел на мост, будучи ровно посередине под ним. Отсюда он казался гигантской крышей, накрывающей всю землю. Несмотря на мое положение, я понимал, что надо отсюда уходить – А это сделать тяжело с, возможно, сломанной ногой. Но другого выхода нет. Когда стемнеет, случиться может разное. Поэтому время – самое дорогое, что у меня сейчас есть, и его надо использовать с осторожностью. Осмотрев окружающую местность, я нашёл занимательную вещь. У основания моста виднелась расщелина. Сначала я подумал, что это тень, стоящая у склона. Но, присмотревшись, понял... Что это пещера Решено. надо ползти туда. Возможно, там есть что-то, что поможет мне встать. Идея, конечно, казалась абсолютной глупостью, но других попросту не было. Мой путь был поистине тяжёлым. Хоть боль в ноге немного поутихла, и я полз изо всех сил, казалось, что я ползу уже несколько часов. Смотря на небо, я понимал, что так и есть – потому что солнце начинало садиться. «Я здесь, прямо у входа. Свет заходившего солнца небрежно освещал то, что я принял за пещеру. А это был небольшой грот. Занимательно было то, что здесь было огромное количество неуместных вещей, таких как детские игрушки, одежда, обувь. Казалось, что здесь жил какой-то ребёнок. Но это просто невозможно». К сожалению, ничего, что могло бы помочь мне выбраться из низины, здесь не было. И у меня не оставалось вариантов, кроме того, чтобы остаться здесь спать. Может, так даже и лучше. Меня начнут искать, увидят провал в мосту. И найдут. Ночь казалась вечной. Я не мог уснуть. Было безумно тихо. Безумно тихо и темно. «Складывалось ощущение, что я в каком-то волшебном месте, где нет ни ветра, ни света, ни звука. Ровным счётом ничего. Я слышал только своё дыхание, и то иногда мне казалось, что это дышит кто-то другой. Может быть, хозяин этого жилища уже неслышно вернулся и сидит рядом со мной. Я не успевал останавливать разум, прежде чем он придумывал всевозможные теории». Самым странным было то, что за часы пребывания здесь я не услышал того голоса вновь. Это неплохо так успокаивало меня. Видимо, его пока тут нет, и он ушёл куда-то далеко. Но он вернулся. Я проснулся от звука щелчка. Долго не мог понять, что это. Будто пальцами кто-то щёлкает в метре от меня. Темень была кромешная. С учётом того, что глаза давно должны были привыкнуть, я не видел абсолютно ничего. Даже света луны, который должен проникать сюда снаружи. Щелчок. И ещё щелчок. Я не понимал, что мне делать, да и что я могу сделать. Ребёнок с повреждённой ногой, добровольно забравшийся в глухую расщелину. Гений, одним словом. Постепенно щелчки заменялись каким-то нечленораздельным подобием речи, затем цоканье и снова щелчками. Казалось, будто что-то пытается со мной поговорить. Я всматривался в темноту и вздрагивал от каждого звука, издаваемого этим созданием. Старался дышать так тихо, как только это возможно. Сидел и боялся даже немного пошевелиться, тем более издать звук. Меня пронизывало чувство беспомощности, чувство скотины, которую ведут на бойню. Не знаю, сколько прошло времени, но когда начало светать, эти ужасные звуки остановились и... Я снова начал слышать и видеть, звуки вернулись на место, птицы пели утреннюю мелодию, где-то поодаль мучали коровы, капли воды бились о камни. Всё вернулось в своё русло ровно тогда, когда закончились щелчки. Я пришёл к выводу, что всё это время оно было в пещере, оно было там, когда я только заполз туда и ушло лишь несколько минут назад». «Меня нашли вечером того же дня. Все деревенские опустились на мои поиски, но не решались идти к мосту, потому что и представить не могли, что мальчишка там спокойно разгуливает. Из толпы выбежали моя мама и бабушка, они крепко обняли меня и плакали. Я тоже плакал. Я был безумно счастлив, что я спасён, и что меня не сожрал неведомый житель пещеры». Нога была сломана в четырёх местах. «Это ты ещё легко отделался», — говорил врач. «При падении с такой высоты. Бедный мальчик». Сам не понимая, как я ещё умудрился ползти. Мне наложили гипс, что меня огорчало, ведь совсем скоро придётся явиться с ним в школу. Но это ничего, по сравнению с тем, что могло бы случиться. Я действительно легко отделался». Через день мы уже складывали с мамой вещи в машину, а бабушка суетилась рядом с нами, постоянно обнимала меня, спрашивала, сильно ли болит нога, желала доброго пути и хороших отметок в школе. Я долго не выпускал из головы мысль о произошедшем со мной. Пытался понять, что же это за таинственный житель моста, как он туда попал, давно ли он там живёт, один ли он. Много вопросов мучило мою голову, но время летело, шли дни, месяцы, годы. Я понемногу забывала о случившемся. Многие вещи начинал считать своей выдумкой, опираясь на то, что у меня была сильно повреждена нога, боль затмевала мой детский рассудок. Скорее всего, он придумал этого невидимого гостя, который был в пещере. Я взрослел, и эта история вовсе стала моей детской фантазией». У меня начались старшие классы, детские лагеря, девчонки. В деревню к бабушке я давно не ездил. Мама на всё лето уезжала помогать ей, а я оставался в городе. Прелести деревенской жизни меня больше не привлекали. Мы с друзьями засиживались в компьютерных клубах до ночи. Ходили на вечеринки, просто наслаждались летом. Были обычными городскими подростками. Утром мне позвонила мама. Бабушка сильно болела в последнее время, и мама решила перевезти её к нам, в город. Дом договорились быстро продать, и мама вызвала меня в деревню, чтобы, пока она занимается документами и прочей бумажной волокитой, я ей помогал с бабушкой. На следующий день я уже стоял на старом маленьком деревенском перроне. Пока я тихо брёл по дороге к бабушкиному дому, на меня нахлынули воспоминания о мирном и счастливом детстве как каждое лето я гостил у бабушки, гулял до зари, ловил уже и на речке, бегал по полю, собирал медуницу и землянику в лесу. Мои первые синяки, первые слёзы, первые друзья, первая драка, первый поцелуй. Всё это было здесь, в этой маленькой деревушке. Окунувшись в прошлое, я и не заметил, как добрался до дома. Но первое, на что я обратил внимание, был не он, а мост. Точнее, его полное отсутствие. По крупинкам произошедшие со мной роковые события восстановились, и я опешил. Следов присутствия моста вообще не было. Мало того, присутствие лощины тоже. В голове было тысяча вопросов и ноль ответов. Неужели я всё это придумал? Неужели это был лишь плод моего воображения? Не веря своим глазам, я бросил вещи и побежал в дом». По дому бегала мама. Она была сильно занята. В руках гора документов. Она бросила радостный приветственный взгляд на меня и скрылась в другой комнате. За столом сидела бабушка. Годы не щадили её. Она состарилась. Стала маленькой, почти незаметной. Всю голову покрыли серебряные волосы, а лицо морщины. Слёзы текли по моим щекам. Я понимал, как соскучился, как люблю её. Вспоминал её чудесные, добрые истории ее её трепетную заботу. Я присел рядом с ней, и она, посмотрев на меня, улыбнулась и тихим голосом поприветствовала. «Мы пили чай и разговаривали, как тогда, когда я был мальчишкой. Она рассказывала, что скучала, что рада меня видеть и очень хочет поскорее переехать к нам. Хоть и больно оставлять дом, с которым связана вся её жизнь» рассказывала, что происходило в деревне за время моего отсутствия, кто на ком поженился, кто уехал в город на заработки, короче говоря, обычную деревенскую рутину. Я осмелился задать вопрос. «А куда испарился мост? Я отлично помню его, когда был маленьким, он здесь точно был». «Был, дорогой, но три года назад пропал мальчишка, такой же, как и ты, искали его всей деревней». Потом поняли, что искать надо там же, где и тебя. Да вот только поздно было. Страх начал медленно расползаться по моим венам, и я стал догадываться, что произошло. Что случилось, не нашли? Нашли, в той же пещере, что и тебя. Да только остались кости его обгладанные». И я начал вспоминать ту ночь в пещере и ужасающие звуки возле меня. Кто мог такое сделать? Долго искали виновника. С Москвы приезжали, всю деревню прочесали. Да так ничего и не нашли. Списали всё на диких зверей, дескать, задрали насмерть мальчишку. Да только что? Только вот когда грот тот осматривали, в стороне от мальчика были аккуратно сложены его одежда и обувь. После этих событий мост сломали, а лощину намертво засыпали. История восьмая Старый ржавый автобус, без стёкол, без дверей, без колёс. Внутри ничего уже нет, кроме остовов, сидений и разбросанного по полу разнообразного мусора. Он стоит здесь, у подножия самого высокого в этой местности холма, на обочине дороги, объездной трассы далеко не федерального значения, уже столько лет, что местная детвора, незаметно успевшие вырасти в дерзких и бесшабашных пятнадцатилетних хулиганов и в красивых озорных и весёлых пятнадцатилетних девушек, считала этот автобус элементом местного ландшафта. Эдаким объектом естественного происхождения, подобно дереву либо кусту. Вот мой первый выпускной. Девятый класс окончен, впереди ещё много выпускных. Но этот останется в моей памяти навсегда. Вернее, то, что случилось сразу после него». «В нашей школе есть традиция. Каждый класс после выпускного собирается где-нибудь на природе и встречает рассвет следующего дня. На этот год и мой класс общим собранием решил её не нарушать. Место выбрала классная руководительница. Добрались мы туда, когда уже стемнело. Хотя место-то было не особо далеко. Просто пока ждали двух парней возле магазина, бегавших за шампанским» пока полюбовались с моста на реку. Потом пришлось ещё пропустить стадо коров, которых пастух, смуглый мужичок лет 55, подгонял щелчками кнута, заставляя быстрее двигаться к своим родным стойлам со свеженькой мягкой кукурузкой. Пастух смотрел на нас и мечтательно улыбался, видимо, вспоминая свою молодость. «Ребят, вы смотрите, дождь будет!» Мы только посмеялись в ответ. Какой дождь, когда на небе не облачко? Место классная руководительница Ольга Николаевна выбрала и правда очень хорошее. На берегу реки небольшой песчаный пляж, плавно переходящий в полянку, поросшую мягкой травой. Видимо, коровы сюда никогда не заглядывали, что очень странно. Стоящие вокруг плотной стеной деревья и кусты не давали праздным взглядам проезжающих по трассе людей нарушать тайное очарование этого места. И даже гуло машин не было слышно. Было заметно, что здесь довольно часто отдыхают. Небольшое пепелище ближе к пляжу, рядом заготовленные сухие дрова, несколько обгорелых кирпичей и деревянных рогаток, видимо, для готовки шашлыков. При том, люди сюда приходят чистоплотные, и культурные. Ни одной бутылки, ни одной бумажки, ни одного стёклышка видно не было. Странно, что никто из нас не знал раньше про это место. «Ну что, ребята, располагайтесь», — Ольга Николаевна окинула поляну грустным взглядом. «Это наше с мужем любимое место отдыха. Было». Муж Ольги Николаевны погиб в автокатастрофе два года назад. Я сидел на траве, в одной руке держа стаканчик с шампанским, а другой задумчиво теребя травинку и вполуха слушал Андрея, парня гуманитарного и печального склада ума. Он всё пытался донести до меня выгоды обучения в классе гуманитарного профиля. Тёплый летний воздух и шампанское в крови расслабляли тело и разум. Мысли плелись вяло и странно. Разговор меня, в отличие от Андрюхи, не очень завлекал. И параллельно я думал о том, как же мне сейчас замечательно. И повторится ли ещё когда-нибудь такой вечер. Недалеко слышен был звонкий Ленкин голос. Одно удовольствие его слушать. Вроде становится ясно, что это моя первая любовь. Наверное, такое участие не миновало большинство мужского населения нашей страны. Тягучие летние сумерки незаметно перешли в тёплую и ласковую летнюю ночь, когда на небе высыпает бесчётное количество звёзд, и можно заметить созвездия, которые в другое время года ни за что не увидишь». Но полноправной и неоспоримой, хотя некоторые звездочёты, конечно же, поспорят, хозяйкой ночного неба была огромная луна, висевшая прямо над верхушками деревьев. Лунный блеск отражался, роняя во все стороны блики от безмятежной глади реки, придавая некую иррациональность и таинственность этому месту. И лишь слабый ветерок изредка нарушал спокойствие воды, дошевелил листья, создавая впечатление, что странные сказочные существа тайком наблюдают за нами из кустов, иногда перебегая друг другу, стремясь поделиться впечатлениями от увиденного. Примерно через пару часов я заметил, что многие ребята начали разбредаться по парам и группками гулять. Погода благоприятствовала прогулкам. Тем более шампанское и лунная ночь очень способствует романтическому настроению. Когда хочется поговорить с особенно близким человеком о чём-то важном. Каждому из нас есть что сказать друг другу. «Олег, Андрюх, пойдём гулять?» Ленка вопросительно поглядела на нас. чего же и не сходить?» И я начал подниматься с земли. «Не, я посижу здесь». Андрей начал потихоньку кимарить, и сейчас не захотел отвлекаться от этого увлекательного занятия. Ленка подошла к Ольге Николаевне предупредить о том, что мы идём гулять, а я остался любоваться причудливой сосной, росшей на самом краю полянки. Собственно, от этого дерева и начиналась тропинка сквозь кусты. С того места, где я стоял, силуэт сосны походил на силуэт слона, стоящего на одной ноге. Сбежал из цирка. Не иначе. Дерево выглядело настолько необычно, что я заставил посмотреть с этого места и Ленку, когда она подошла. «Ты всегда видел что-то необычное в окружающих нас обычных вещах. Тебе бы художником стать». Мы, вдоволь налюбовавшись деревом, всё же двинулись дальше по тропинке. Ага, учитывая, что совсем не умею рисовать. Ле, ну ладно тебе, Художником в наше время вообще невыгодно быть. А ещё, наверное, музыкантам и писателям, да? Ну, по поводу писателя можно поспорить. Хотя, даже, наверное, художникам тоже можно нормально зарабатывать. Только для начала надо получить общественное признание, а это очень нелегко. Так что я лучше программистом буду. Так, по крайней мере, всё от соображалки зависит, а не от того, как воспринял твоё творчество тот или иной человек. Наверное, ты прав, спорить не буду. Я в творческой профессии тоже не собираюсь. Куда двинем, а, Олег? На твоё усмотрение. Мы как раз выбрались на открытую местность». «Тогда как насчёт вон того холма?» «Пойдём. Только взбираться на него долго и нелегко. Ничего, переживём. Зато там красиво очень». Холм этот был нашей достопримечательностью. Самый высокий в этой местности, лысый. Лишь пару деревьев росли на северном склоне. Он всегда служил местом проведения зимних игр гордитворы. В своё время и мы любили скатиться на санках с его крутых склонов. А летом туда часто наведываются местные звездочёты из младших классов. Понаблюдать за звёздами из своих телескопов. Вплоть до седьмого класса у нас в школе работал кружок астрономов. И ещё с этого холма открывается замечательный вид на нашу родную деревню. Особенно ночью, когда в каждом доме загорается огонёк, как символ теплоты душ живущих в них людей. От этого ещё интереснее наблюдать за ними. Гадать, что за жизнь скрывается за тем или иным огоньком. Идти до него было всего ничего. Не удивлюсь, если мы встретим там ещё кого из наших ребят, отправившихся гулять. Трасса огибала его с противоположной нам стороны, так что переходить дорогу нам не придётся. С той же стороны, у его подножия, на обочине дороги, стоял старый ржавый автобус. Непонятно, как и когда туда попавший, и почему его не растащили до сих пор на металлолом. Ну, в общем, меня он мало интересовал. Больше меня интересовала сейчас девушка, идущая рядом. «Ну вот мы и пришли. Мы немножко постояли у подножия холма и двинулись вверх. Олег, красиво, правда? Ой, освежо так. как!» Мы сидели на самой вершине холма и смотрели на раскинувшуюся внизу деревню, сияющую множеством огней. Больше никто из ребят сюда не поднимался, как ни странно. Ветерок здесь был уже посильнее». Он взъерошивал волосы и норовил залезть своими прохладными пальцами под одежду, вызывая мурашки. Этот холм с начала времён продувался степными ветрами. Вопреки всеобщему мнению, степные ветры могут быть довольно холодными. Не удивлюсь, если когда-то очень давно какой-нибудь степной хан стоял здесь, обозревая свои войска, и удивлялся холодному ветерку. «Говоришь, ты совсем не гуманитарий, без капли воображения. Лешка, а программы ты писать будешь тоже, представляя Степных Ханов за компьютером?» «Ага, они такого понапишут». Мы замолчали. Я посмотрел на Ленку. И хотя глаз её да и лица не было видно в темноте, я почувствовал, что должен сейчас сделать. Я просто взял её за руку. Её ладонь была прохладной и очень приятной на ощупь. Дрожь прошла по моему телу, и я понял, что почти счастлив. Не знаю, сколько мы так сидели молча. Хотя я и не имею большого опыта, но думаю, что так и должно быть. Разговоры здесь, наверное, лишние. Было здорово. «Олег, посмотри, луны и звёзд уже совсем не видно. И прохладно как-то очень стало. Тучи, И правда дождь собирается. Помнишь, пастух говорил, что дождь будет? Всегда думал, что таким людям в этих вопросах верить нужно. Хотя, как не вовремя. Что делать будем? Прятаться или постоим под дождём? Мне нравится стоять под дождём, только если он не очень сильный». Первые частые капли начали падать с неба на траву и на наши головы, моментально намочив волосы. Мы стояли на вершине холма, под дождём, представляя себя то ли древними языческими богами, то ли героями степных легенд, управляющими стихией. «Как, как же здорово!», здорово! – проорал я во всё горло, и Ленка рассмеялась в ответ. Сейчас она чувствовала то же, что и я. Неимоверный восторг, полностью наполняющий душу и перехватывающий дыхание. Прохладные струи дождя лились по нашим лицам, скатывались под одежду, но нам было всё равно. Стихия всегда пробуждала в людях что-то первобытное, дикое, и мы не стали исключением. Раздался треск, и бледная вспышка осветила наши лица. Молния сверкнула где-то в бушующей вышине. «Лен, вот теперь надо прятаться. Давай в автобус». «Давай». И мы помчались с холма, поскальзываясь на мокрой траве и не чувствуя от этого никакого неудобства. Силуэт автобуса вынырнул из пелены дождя так неожиданно, что я, пытаясь затормозить, заскользил по мокрой траве и, не удержавшись на ногах, упал, больно ударившись о какой-то камень бровью. Ленка повезло больше. Она бежала позади и успела остановиться, правда, тоже чуть не упав. «Блин, как будто специально подъехал. Даром, что колёс нет». Он всегда здесь стоял, просто мы раньше на него мало обращали внимания. Ленка быстро помогла мне подняться, и мы заскочили в автобус. Внутреннее убранство нас совсем не обнадёжило. Ветер продувал насквозь, ни одного целого окна не осталось. На полу валялись лишь осколки стекол. Правда, дождь сюда не попадал, да и от молнии остов автобусы защищал, но мы и так до нитки промокли. «Лен, у тебя зажигалки нет? Или спичек сухих на худой конец?» «Зажигалка есть». «А я и не знал, что ты куришь». «Логика у тебя странная. Если бы ты у меня сигареты нашёл, тогда ладно, да и в этом случае ничего не доказывает». Просто я брата старую куртку надела, а он курит. У него в каждой куртке зажигалки, хоть он теперь дома редко бывает. Говорит, чтобы не перекладывать постоянно. Кстати, зачем она тебе? Тут, по-моему, смотреть особо нечего. Да я, когда упал, бровью ударился, болит. Посмотришь? Опять прогремел гром и очередная молния прорезала грозовое небо. «Он и не думает заканчиваться, этот дождь. Я уже совсем замёрзла». Ленка чиркнула пару раз колёсиком зажигалки. «Правда, бесполезно. Огонь не появился. И зажигалка гореть не хочет. Но костёр мы здесь и сейчас развести вряд ли сумеем. Так что придётся ждать окончания грозы». «Всё, горит!» Ей всё-таки удалось зажечь огонь. «Я прям Прометей. Приношу огонь в ваши дома». Правда, о Прометтех женского пола я ещё не слышала. «Показывай, что у тебя там». Я подошёл поближе. Ленка поднесла зажигалку к моему лицу, так, чтобы было видно раненую бровь. Огонь отражался в её огромных глазах, завораживая, и я не мог оторвать от них взгляда. «Ух ты, тут серьёзно, по-моему. Рана и кровь ещё идёт. Олег, рану следует обработать, шрам будет точно». «Ну, ничего, шрамы украшает мужчина. Придётся к Ксюхе домой заскочить. Нам потом ребят лишь бы найти. Кто его знает, куда они разбежались прятаться от дождя». «Угу, с зелёнкой тебе там всё зальём, обсохнем чуть и обратно. Рассвет мы точно встретим. Хотя бы с тобой вдвоём». Я осмотрелся. «Лен, дай мне зажигалку». «Хочу сам посмотреть, что там у меня». Ленка передала мне зажигалку, и я пошёл к месту водителя, где каким-то чудом уцелел осколок зеркала обзора салона. Я осторожно вынул зеркало из крепления. Это оказалось не так трудно, как я думал. Но вот само зеркало было очень грязным. Олег а сколько этот автобус здесь стоит?» – Ленка задумчиво провела пальцем по пыльному остову сидения водителя. «И вообще, откуда он тут взялся?» «Мне родители ничего не рассказывали. А я, сколько себя помню, он вроде всегда здесь был. Может, он когда-то в аварию попал недалеко, и его сюда отвезли, да и бросили. Почему тогда на металлолом не порезали?» Ты же знаешь наших ушлых пареньков. Давно уже и памяти от него не осталось. Не знаю, надо будет поспрашивать, может, кто знает. Что-то мне даже интересно стало. Я всё-таки кое-как протёр зеркало и зажёг зажигалку. Да, бровь я рассадил нехило. «А это что?» Я стоял у места водителя спиной к салону. В зеркале отражался в неровном свете зажигалки первый ряд сидений. И то, что я там увидел, заставило меня усомниться в благополучии моего умственного здоровья. Такого просто не может быть. Просто нереально. Сильно головой ударился. «Олежка, что ты там увидел?» И я с огромным усилием смог отвести взгляд от зеркала. «Лен...» «У меня, кажется, крыша поехала». Ленка сначала улыбнулась, видно, приняв всё за шутку, но, увидев что-то в моих глазах, посерьезнела. Тень паники прошла по её лицу. «Рассказывай, в чём дело?» «Подойди, пожалуйста, сюда. Ага, Стань вот так и посмотри в зеркало. Не на своё лицо, а на сидение первого ряда. Что ты там видишь?» Я внимательно наблюдал за лицом своей подруги. Её глаза постепенно расширялись, и я увидел в них то же, что и сам чувствовал. Страх, растерянность, панику. «Как это может быть?» В зеркале весь первый ряд сидений был заполнен людьми, Я ещё раз осмотрел салон обычным образом, не через зеркало, хотя это было бесполезно. Никого, кроме меня и Ленки, здесь не было. Лен, не паникуй. У твоих одновременно крыша одинаково поехать не может. Давай вместе подумаем, что это такое. А голос-то мой дрожит. Так, может, в зеркало какое-то дефектно? Или кто прикольнулся, я и сам не верил в то, что говорил». «Нет, что-то другое я чувствую. Олег, я думаю, что нам вообще пора уходить отсюда. Под дождь, грозу, молнию мне без разницы. Здесь слишком страшно. И это непростое зеркало. И автобус непростой. И место. Я вообще-то не верю в призраков и всякое такое сверхъестественное, но тут не могу найти объяснение. Пойдём скорее, а? Да, ты права, пойдём» а завтра забудем, как страшный сон». Я осторожно вынул Ленке из рук зеркала и аккуратно положил его на панель водителя. Затем взял подругу за руку. Ладонь была очень холодная и заметно дрожала. И первым двинулся к выходу, стараясь особо не смотреть на сиденье и не вспоминать тех людей, которых я видел в зеркале. Мужчину, женщину молодую девушку и паренька лет двенадцати, бледные застывшие лица, ничего не выражающие и неестественная прямая осанка безумно пугали, не считая того, что увидел я их вообще в зеркало. Да, так и реально поехать можно, на почве безотчётного страха и непонимания. Это, конечно, можно попробовать объяснить. «Нам показалось, зеркало слишком грязное, и мало ли что-то можно увидеть, только слишком реально выглядели те люди, и слишком страшно было туда смотреть». «Сейчас выйдем, и нужно как можно дальше убежать и скорее всё забыть». Но вот выйти нам не удалось. Там, на улице, ничего не было. То есть совсем ничего. Полная темнота и низвука. Настолько внезапно, насколько и неожиданно. Пять минут назад гремел гром, сверкали молнии, капли дождя с неистовой силой колотили по крыше, а сейчас... Полная тишина и темнота. Я застыл на порожках, не решаясь ступить в этот мрак. Шестым чувством я понимал, что этого совсем не стоит делать. И я почувствовал, как Ленка прижалась к моей спине. Она безумно дрожала, да и я был на грани истерики. «Олег, что это? Что это? Что это?» — услышал я её шёпот. «Не бывает такого всего, это снится мне». Вот тогда я понял, что мне нельзя поддаваться панике. Что я теперь отвечаю не только за себя, но и за эту перепуганную девчонку за моей спиной. Это помогло мне собраться, взять себя в руки. Я повернулся лицом к Ленке, взял её ладони в руки. «Лен, смотри на меня, мы сейчас пойдём в конец салона». «Там сядем куда-нибудь и поговорим об этом. Ты поняла меня?» Она чуть заметно кивнула, и мы тихонько пошли по салону. Я почти физически чувствовал чьё-то присутствие вокруг нас, и это отнюдь не способствовало моему душевному спокойствию, но я уже не чувствовал такого страха, как раньше. Всё-таки я смог собраться, как всегда учил отец, и это радовало». Ну и пусть, что очень страшно и совсем необъяснимо. Выход должен быть всегда, только никакой паники. Но вот как сейчас было Ленке, меня совсем пугало. Надо её расшевелить, заставить как-то успокоиться. Мы пришли в конец салона и сели прямо на пол, облокотившись на заднюю стенку автобуса». Чистота одежды сейчас волновала нас меньше всего. Я обнял Ленку за плечи и зашептал на ухо. «Лен, не бойся, хорошо, и не паникуй. То, что произошло, объяснить нельзя, но с нами ничего плохого ещё не случилось. Давай просто ждать, ок?» «Олежка, я боюсь...» «Где мы? Куда попали? Что происходит? Я просто не могу понять, как не стараюсь. Это ничего. Главное, я с тобой. И ты успокойся. Вместе мы как-нибудь выберемся». Она доверчиво прижалась ко мне, и мы на некоторое время сидели молча и ждали, что будет дальше. «Не знаю, сколько мы так сидели». Часы на моей руке остановились ещё, когда мы попали в автобус. У Ленки их вообще не было. Постепенно и она успокоилась, и мне стало намного легче. Конечно, страх и беспокойство никуда не ушли, но было терпимо. Только тишина сильно давила на уши и ныла рассаженная бровь. «Олег, как думаешь, что это?» «Ну что...» «Аномалия полная, это точно. Помнишь передачи про Бермудский треугольник и ещё зоны? Может, и мы в такую попали? Гроза-то сильная была, мало ли что там нарушилось. Ментальное поле какое-нибудь». «А что было с теми людьми, кто в них попадал?» «Много чего. И находились вроде, и нет. Но мёртвыми их тоже не видели». «А те, кого находили, что рассказывали?» Не помнили они ничего?» «Мы помолчали. Я боюсь, Олег, безумно...» «Да, приключения так приключения. Не о таких ли в детстве мечталось?» «Ты — герой с любимой девушкой в опасной ситуации. Спасаешь всех, а на деле ни черта не понимаешь, не знаешь, что делать, и при том, что самое главное — Сам безумно боишься. Температура заметно понизилась, и мы оба дрожали, греясь лишь теплом тел друг друга. Мокрая одежда и страх делали свое дело. Так и воспаление легких можно схлопотать и без всяких там сверхъестественных дел. Я поднялся с пола. Лен, Лен, надо зеркало забрать на всякий случай. Я пойду, зачем, как же у нее дрожит голос? Чтобы все видеть, может и за окном в него что можно разглядеть. И я осторожно крадучись, хотя понимал, что это в случае чего вряд ли поможет, пошел к водительскому месту, чувствуя коже неестественное напряжение в воздухе. О людях на сиденьях я старался не думать. Поход за зеркалом прошёл без приключений. Никто не появился, не пытался на меня напасть или съесть, но и никаких изменений на улице. Я забрал зеркало и вернулся обратно к Ленке. Мы ещё посидели, погрелись. «Надо посмотреть в зеркало на улицу. Надо. Я хочу посмотреть ещё раз на этих людей. Думаешь, стоит...» «Надо же что-то делать, может, что замечу, хоть и страшно». Сначала я решил посмотреть в зеркало на улицу. Будь что будет, может, это и абсурдно, но я знал, что надо что-то делать, чтобы совсем не свихнуться. Дойдя до порожка, я немного постоял с закрытыми глазами, успокаиваясь, затем сильно выдохнул и зажёг огонь». Слабый свет зажигалки не смог разогнать темноту, но зеркало было видно достаточно. А в зеркале, как окно в другой мир, свет луны, такой яркий и сильный, какой я никогда не видел в своей жизни, освещал бескрайнее поле степь. Кое-где виднелись одинокие деревца, как-то выжившие под бесконечными степными ветрами. Я стоял на пороге потустороннего мира, на краю пропасти. Мир — точная копия нашего, только жизни здесь нет. Есть только пустой край временно принимающий в себя души умерших и спешащий поскорее от них избавиться. В ад или в рай — неважно. Автобус ехал по дороге, трассе, проходящей через мою деревню. Опустив зеркало чуть ниже, я убедился, что и колёса у автобуса целые, невредимы, крутятся, как ни в чём не бывало. Плелись мы довольно медленно, как будто водитель совсем не спешил к пункту назначения. Где-то далеко впереди... Еле-еле приближалась к нам полоса деревьев у реки, где дорога через мост приводит к первым домам деревни. Колёсико зажигалки ощутимо нагрелось и стало жечь пальцы так, что я поспешил потушить её. Сразу же весь мир опять погрузился во мрак, хотя очертания окон и двери каким-то странным образом было видно. Будто несуществующие сейчас стёкла мерцали внутренним светом. «Лен?» «Да, Олег?» Донёсся Ленкин голос из темноты салона. Надо её расшевелить. Судя по голосу, она совсем отчаялась. «Подойди сюда, пожалуйста». «Ты что-то увидел?» «Да. Ты иди, не бойся. По-моему, тут нам никто не желает зла. Пока». Добавил я уже про себя. Я слышал, как она завозилась, вставая, и через некоторое время силуэт тоненькой девичьей фигурки, медленно двигающейся в мою сторону, вырисовывался на фоне заднего окна автобуса. Всё-таки какой-то еле различимый свет начал разливаться снаружи. Она подошла, и я вновь зажёг огонек. «Смотри!» Она пару секунд всматривалась в зеркало. «Мы движемся...» «Ага, обрати внимание, по нашей трассе в деревню». «Зачем мы туда едем?» Она испугана, но с тенью надежды посмотрела на меня, как будто я мог знать, зачем и куда мы туда едем в этом потустороннем мире, на этом странном и страшном автобусе. Я ничего и не ответил». Лишь в свою очередь смотрелся в зеркало, пока колёсико зажигалки опять не накалилось. «Олег, можно я ещё раз гляну на тех людей?» Я заметил, что Ленка уже не так боится, как раньше. Что-то она там себе надумала и решила. Добрый знак. «Давай. А зачем тебе?» «Да я в тот раз кое-что увидела. Просто не смогла подумать над этим из-за страха. «Да и слишком жутко это». Я протянул ей зеркало и зажигалку. «Подожди, пока остынет немного». Ленка нащупала в темноте мою руку и сжала её. «Только будь со мной, хорошо? Я всегда с тобой». Мы подошли к первому ряду сидений, и Ленка зажгла огонек. Некоторое время она пристально всматривалась в зеркало. Её зрачки расширялись всё больше и больше. «Олег, это очень плохо, очень и безумно страшно». «Что такое?» Огонь зажигалки потух, и мы опять оказались в темноте. «Я знаю этих людей». «Опа, неожиданно, очень. И кто же они?» «Помнишь, я тебе когда-то рассказывала про дядю Антона, нашего соседа?» «Это который дальнобойщик? Иногда так свою здоровенную фуру ставит возле двора, что места проехать почти нет?» «Помню. Я сам же часто видел его машину у вас на улице. Это он? и Его мы видим в зеркале, да?» «Да. Ищу его жена, тётя Валя, дочка Маринка и сын Виталик». Почему они здесь? В призрачном свете потусторонней луны река казалась огромной серебристой змеёй, ползущей из века в век, не замечая времени и пространства куда-то далеко-далеко к неведомым богам неведомых миров. Каким чудом или несчастьем мы смогли увидеть призрачный этот мир!» Мы стояли с Оленкой на порожке автобуса и по очереди смотрели в зеркало, иногда туша огонь зажигалки, чтобы остудить колёсико и пальцы. Очень медленно автобус двигался через мост, потом въехал на улицу. Первые дома показались по обе стороны дороги. Нигде ни огонька, ни звука. «Нет, это не наше». «Мёртвая деревня». Через пару сот метров автобус повернул направо, и я узнал улицу, где живёт Ленка и её сосед с семьёй. Люди, которых я не знал. «Лен, мне кажется, нам надо отойти. Туда, опять в конец салона». «Пошли». Моя подруга медленно отвела взгляд от зеркала. Я затушил зажигалку. И мы двинулись по салону. Сердце сжалось стальной рукой, внутри разливался жуткий холод. Что-то начало меняться вокруг. Внезапно Ленка остановилась. «Подожди, Олег, я должна это видеть. Дай зажигалку». Мы остановились возле задних сидений, Я не стал спорить и протянул зажигалку. Ленка зажгла огонь и, всматриваясь в зеркало, начала медленно двигаться в обратную сторону. Они встают и уходят, Олег, к выходу. Откуда в ней взялись силы после пережитого страха стоять сейчас, смотреть на людей неестественных и жутких, непонятно откуда и почему здесь взявшихся я не знал, но я всегда знал другое и верил, что она очень сильная и смелая девчонка. Она не такая, как все, она многое может, если поверит в себя, почувствует ответственность за других людей. «Смотри, Олег!» Мы дошли уже до выхода, когда подруга протянула мне зеркало. Я посвечу. Я посмотрел на улицу. Мы остановились напротив дома, возле которого я иногда видел огромную грузовую фуру. Это их дом. Четыре неестественно прямых силуэта медленно сошли с порожка автобуса и двинулись к дому. Никто не оглядывался. Мужчина открыл ворота без единого звука, и они один за одним зашли во двор. Вот и все, прошептала Ленка мне на ухо. Они ушли. Только куда? Знаешь, Лен, в горле у меня пересохло. «Кто сидит за водительским сиденьем?» И каким-то безумным порывом я резко развернулся и поднес зеркало к водительскому сидению. Внезапно все поплыло у меня в глазах, и яркой вспышкой мелькнуло Ленкино лицо, и я отключился. Заря окрасила небо на востоке в такой яркий розово-красный свет, какой бывает только рано-рано утром-летом. И шар солнца, ещё не слепящий глаз и оттого кажущийся какой-то потусторонней, чужой планетой, неведомо как попавший сюда, медленно поднимался из-за края горизонта, создавая неземной пейзаж». Я сидел на вершине холма и бездумно смотрел на это великолепие, совсем не замечая его. Рядом, держа меня за руку, сидела Ленка. Мы очнулись здесь пару минут назад и всё пытались осознать, что с нами случилось. «Олег, что это было? Сон или явь? Как это объяснить?» «Лен, а стоит ли?» «Что бы то ни было, оно прошло, и вряд ли мы ещё когда-нибудь попадём с тобой в этот чёртов автобус. Не надо думать над такими вещами, можно просто свихнуться». «Может, ты прав, но не думать не получается, жутко-то как». «Постой!» «Настолько неожиданно и громко она это сказала, что я невольно вздрогнул». «Надо в деревню, скорее, мы должны посмотреть, мы должны увидеть, что там у соседа». Ленка резко поднялась с земли. «Нам надо туда, вставай». Внутри у меня всё похолодело, острая, как игла озарение. Пробило вяло текущие, заторможенные бессонной ночью и жуткими событиями мысли. «Ведь правда, не случайно же это всё, что мы там видели. Нам действительно надо туда. Я тоже вскочил, и мы побежали с холма прямиком через поле к мосту, почти повторяя маршрут давешнего ночного автобуса». На мосту нам встретились Макс, Лёха и Катя Стрельченко. Мы, не останавливаясь, пронеслись мимо них, хотя Макс что-то кричал вдогонку. «Надо спешить!» — крутилась в голове лишь одна мысль. «Чуть-чуть осталось уже! Мы ни за что не опоздаем!» «К чему? Это сейчас совсем не важно!» Мы бежали изо всех сил, даже тогда, когда издалека увидели толпу возле ворот Ленкиного соседа. Но уже тогда поняли, что опоздали. Только куда и зачем? Куда мы так спешили, что уже случилось того не изменить? Тяжело дыша, мы остановились у двора, который сегодня ночью... Уже видели при таких страшных и странных обстоятельствах люди не обращали на нас внимания, о чем-то своем перешептывались. А ворота, ворота были открыты настежь, жутко зияя необъяснимой пустотой. Какие молодые были, детки росли, жить бы то да жить. Услышал я шепот какой-то старушки за спиной. «А что случилось-то?» Вторая старушка только подошла и, наверное, ничего не знала. Как и мы, хотя страшная догадка уже зарождалась где-то внутри, холодя душу и разум. Распелись они. Сегодня недалеко, там где-то на дороге. Не знаю точно как. Говорят, грузовик не справился с управлением. И вот мы стояли и смотрели на этот двор». Ленка уткнулась мне в грудь и тихонько заплакала. «Что же мы видели? Что-то, не предназначенное для людских глаз. Что-то потустороннее, чужое, но являющееся неотъемлемой частью нашего мира. Почему именно нам это открылось? Случайно или нет, неважно. Сейчас это совсем неважно». Кто отвозит в старом автобусе души погибших на дороге людей в последний раз увидеть свой дом? Там, в последнее мгновение, в зеркало, я увидел водителя. Мне никогда до конца жизни это не забыть. Я видел смерть, но в этот раз мы её не интересовали. Наше время ещё не пришло, и, надеюсь, не скоро ещё придёт. Вот только осколок необычного зеркала из странного автобуса еле заметно оттягивал карман. История девятая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 Ребенком я этого не знала, после порки и спрашивать особо не хотелось. Но из родительских разговоров полголоса на кухне я понимал, что там, на улице, кто-то есть и это необычное для сельской местности собаки и волки. а кто-то другой. С десяти лет от забора калитка тоже стали запретной зоной для меня. И ремень тут ни при чем.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 Было слишком темно, чтобы разглядеть подробно, но я видел, что один из них просунул голову между щелями забора и... улыбается. «Просто не смотри на них. Они сами не могут войти», — объяснила мне мама, и все вернулись к смеху и беседе.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 С одной стороны, мне не хотелось ослушаться родителя, и кто знает, что могло случиться на улице в эти дни. С другой, мне не хотелось в грязь лицом ударить перед взрослым пацаном. Антон одобряюще улыбнулся, и я увидел, что зубы у него какие-то маленькие и растут неровно. Один поверх другого, и как будто бы в три ряда, и глаза вроде антоновские, черные... Но косят, как-то странно, словно чуть в разные стороны смотрят. Я остановился. Я стоял уже достаточно близко, чтобы увидеть, что это кто-то очень похожий на Антона, но совсем не он. «Что?» — все так же улыбаясь спросил Антон. И голос у него какой-то другой. Не его совсем. Я развернулся и бросился в дом, обернувшись, увидел, что он не ушел, и наблюдает за мной все с той же странной улыбкой. И еще совсем непонятный случай был. Я знал, что если ты в машине, бояться нечего, особенно если ты машиной заезжаешь сразу во двор, а потом быстро закрываешь калитку. Но это не уберегало от того, что можно было увидеть в окно. В тот день нам нужно было срочно в город, и мы поехали.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 Я сказал, что сейчас по улицам лучше не ходить. Тогда он сказал: "Давай, я к тебе приду. Посмотрим телек у тебя дома. Выходи, я уже подхожу." И действительно, положив трубку и выйдя на порог, я увидел, что Владик уже стоит за калиткой. В голове мелькнуло, как он так быстро дошел, и я остановился. Ну что, долго еще? крикнул он. Ты заходи, чего встал? громко ответил я. Эту калитку открой мне сначала. Толкни ее и войди. В чем проблема? «Тебе что, сложно открыть калитку?» — заорал Владик. «У вас тут ваша задвижка конченная заела. Ты понимаешь это или нет? У меня не получается войти!» Я развернулся и молча вошел обратно в дом. На нашей калитке не было никаких задвижек.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 Вообще они мне ничего не рассказывали по этому поводу. Единственное, что я понимал из подслушанных разговоров, все эти странные люди приходят из балки, которая начинается сразу за нашей улицей. Если видишь, что из балки валит черный дым или кажется тебе, будто там горят и падают деревья, значит скоро опять начнут ходить, пора закрываться во дворах.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 Моя мама ходит по двору в какой-то странной, грязной, будто с бомжа снятой кофте. Иногда она останавливалась, наклонялась и начинала что-то рыть в земле руками, и тут же в трубке зазвучал мамин голос. «Сыночка, ты главное двери закрой все и не открывай, если будет стучать. Она сама уйдет».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 Иногда удавалось увидеть, как на нашем или соседском огороде работают наши родственники, живущие в другом городе и которых по определению тут быть не могло. Однажды я увидел себя самого, стучащего в калитку и зовущего маму, чтобы она впустила меня во двор. Но чаще всего я видел пожары в балке, которых, как мне объяснила мама, на самом деле не было. Я видел черные дым и языки пламени вдалеке, но понимал, что на самом деле их нет, и это было удивительное чувство. Ещё я видел чёрную Волгу, которая ездила по улицам, но чаще по балке. Когда она проезжала рядом с нашим домом, я мог видеть, что в ней никого нет. Бабушка однажды проговорилась, что ещё при Союзе в балку на вот такой чёрной Волге приехали отдыхать городские, напились и устроили пожар».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 Правда, на это ушел не один год, и нам еще долго действовали на нервы, сбитой Волгой мальчики, гуляющие по улицам после своих похорон и зовущего моего братика выйти погулять. Но в конце концов нам удалось покинуть это место. Могу сказать, что описанное происшествие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 Элли видит из окна, идущим по улице. Поэтому ей не одиноко. История десятая Опять деревня. Да сколько можно-то, Света в злости кидала вещи в сумку. Она так рассчитывала провести это лето на море. Ну, хотя бы месяц, но нет. Родители опять будут мотаться по супер-важным командировкам, а она едет к бабушке в деревню. В глушь, что вообще хорошего можно ждать от деревни с названием «Кобылье-городище». И главное, там не будет никого из городских знакомых. Совсем. Ни тебе кафешек, ни магазинов, ни даже завалящего кинотеатра. Но ничего поделать Света не могла в своей Пятнадцать лет. Поэтому уже через день ехала на поезде навстречу скуке, которая наверняка окончательно её с ума сведёт в это лето. Ехать предстояло на поезде, но родители оплатили целое купе. Хотя это радовало. Вообще, Света любила поезда. Сядешь и едешь, и едешь. Смотришь в окно, слушаешь перестук колёс. Так бы и ехала. Но такая безмятежность закончилась ещё раньше, чем предполагала Света. Вот сюда проводница проводила женщину лет сорока в купе Светы. "Постойте, это купе занято", запротестовала девушка. "Ну, так получилось", буркнула проводница. "В коридоре что ли человека сажать? Да и не пинчуга какой, приличная вроде дама. Я заплачу тебе за билет", сказала женщина. Голос был, на удивление, молодым и мелодичным. Света прикинула и кивнула. «Действительно, деньги не помешают. А родители и не узнают даже. Только, получается, эта женщина и проводница заплатила. Непонятно, правда, зачем так сложно. Поезда тут не редкость. Впрочем, это Свету не интересовало». Проводница ещё что-то буркнула и скрылась, а Света встала и помогла женщине с багажом. Там помогать особо не в чем было. Одна сумка. После женщина села напротив Светы, и та смогла её как следует рассмотреть. Незнакомка выглядела приятно и ухоженно. Лёгкий, правильный макияж, хороший маникюр, со вкусом подобранная одежда – но особенно поражало сочетание очень тёмных волос и бездонных синих глаз. Ведь обычно, если волосы тёмные, то и глаза карие, как у Светы, например. В любом случае, глаза незнакомки приковывали внимание, не оторваться. Было в их взгляде что-то необычное. Не пугающее, а именно просто почему-то странное и необычайное – Что же, Света никак не могла понять. Это вроде был не тот взгляд, про который, говорят, проникает в душу, под которым чувствуешь себя как под рентгеном, или ещё какое-то подобное клише из любовных или мистических романов. Но вот необычный взгляд, и всё тут. Света только через пару минут отвела взгляд, потому что поняла, что не гоже так пялиться. Женщина улыбнулась и сказала... «Познакомимся? Меня Вера зовут». «Света». «Вера, а дальше?» «Просто Вера. Этого вполне достаточно. Приятно познакомиться, Света». «Надеюсь, я не слишком нарушила твои планы смотреть в окно и слушать перестук колёс». «Сама такое люблю проделывать в поезде в одиночестве. Но мне просто срочно нужно было ехать». «Да нет, всё в порядке», – начала было Света, а потом любопытство взяло вверх. «Вы часто путешествуете поездом?» «Да, весьма. Так удобнее и приятнее. У меня работа отнимает времени просто уйму. А в поезде можно и поскучать, и подумать, и просто отдохнуть. Святое дело». «И кем вы работаете?» — Свете действительно стало интересно, кем работает человек с таким необычайным взглядом. Хм, достаточно сложно объяснить. Проще сказать, что я по своей работе решаю проблемы. Тех, кто встретится на моём жизненном и профессиональном пути». «И, решая эти проблемы, вам приходится много разъезжать?» – спросила Света. «Мне приходится много разъезжать, чтобы найти тех, чьи проблемы стоит решить», – улыбнулась Вера. Света тоже улыбнулась в ответ, но получилось кривовато. Девушка терпеть не могла вот такие типа секретные фразы, произнесённые загадочными улыбками. Наверное, некоторым кажется, что эти фразы заставляют выглядеть говорящего мудрее и загадочнее. Но, по мнению Светы, они выдают лишь глупость и напыщенность. Лучше уж вообще не отвечать на вопрос, чем так загадочно. Даже взгляд незнакомки потерял свой шарм. Поэтому Света кивнула и, сказав ещё пару дежурных фраз, решила почитать, больше не обращая внимания на попутчицу. Чуть обидно даже стало от несоответствия ожидания и реальности. Но уединиться с книгой Света не успела. Вера просто спросила. «А ты почему грустишь?» «Жизнь с утра не задалась». Фраза была сказана с нисходительно взрослым тоном, который Света не переваривала. Поэтому, уже и не пытаясь быть вежливой, проворчала. «Хотите решить мою проблему, но с ней я сама разберусь». «В самом деле?» «Но я даже не в курсе, что у тебя проблема. Хотя выглядишь ты расстроенный». Опять тот же снисходительный тон. Света уже была готова взорваться, но всё же спокойно сказала. «Я еду в деревню, к бабушке на каникулы. Родители обещали море, они уже семь лет обещают». Деньги я заработала на себя, сама бы билет купила, но кто продаст? Не очень весело. А лагерь? Не хочу. И они, впрочем, тоже. А сейчас я еду в деревню, чтобы провести лето с бабушкой. Она классная, правда. Не деревня Кобылье-городище, а бабушка. Просто обидно, что так». «Кобылье-городище», — произнесла Вера, пробуя это слово на вкус. А я знаю, где это. Но там вовсе не скучно, скорее интересно. Древнее место, загадочное. Тогда вы, наверное, в какой-то другой деревне с таким названием бывали из другого параллельного мира. Может и так. А ты? Ты бы хотела увидеть нечто большее, чем набившие оскомену домики? Там еще лес и речка. Фыркнула Света. Но вновь заинтересованно посмотрела на Веру. «Лес и речка тоже могут быть весьма разнообразны», — Вера задумалась. Потом улыбнулась и спросила напрямую. «Давай так, хочешь ли ты, чтобы твои каникулы стали самыми незабываемыми из всех?» «Вы пригласите в такую глушь известные группы и пару десятков ребят моего возраста, чтобы устроить пенные вечеринки?» «Именно так ты себе веселье представляешь?» «И так тоже», — Вера покачала головой. «Нет, пенных вечеринок не обещаю. Только ты действительно попадёшь в ситуации, в которые никогда не попадала раньше. И это...» «Будет увлекательно». «Ага, встречусь с бабой Игой, и она меня съест», — рассмеялась девушка. И тут же спросила, «А что взамен?» «Ничего. Иногда мне приятно помочь кому-то просто так». «Хм, лады тогда», — улыбнулась Света и всё же уткнулась в книгу. Разумеется, она не поверила ни одному слову веры, но попытки извиниться за снисходительность и развеселить попутчицу оценила. От станции до деревни ходил автобус, но Свету встретил деда Ваня на повозке с лошадью-бричкой. Почему серую кобылу так звали, никому хозяин не рассказывал. Бричка была весёлой, сытой и ухоженной кобылкой на пороге старости, но при этом часто вела себя как жеребёнок. Погладив серую морду, Света вспомнила, что и в самом деле. Не всё так печально, и в деревенских каникулах тоже есть много приятных моментов. Пока они ехали, дед Ваня рассказывал интересные истории. Он такие любил, всё про русалок, ведьм и леших. Заслушавшись, Света и забыла о странной попутчице уже. А тем временем Бричка мерно доцокала до деревни. Был уже вечер, и деревня в сумерках казалась загадочной и странной. Забавно, что Света и забыла, как выглядит городище. Тёмные дома без света, лишь фонари невысокие на улицах. «А что это, все спят уже, что ли?» – спросила Света. Она же помнила, что в такое время на улицах ещё полно людей. «Так сегодня лихо же выходит. Оно, правда, через часа два ещё. Забыла, что ли? Если встретит тебя, то подарит по самое «не балуйся» неудачей на всю жизнь или безумием. Оно бывает и удачливостью, но это если понравится человек». А очень редко, когда кто нравится. Вот и завтра же дома будем сидеть. Завтра Леший будет леса дозором обходить. Тоже лучше не встречаться с ним. У нашего Лешего ещё жены нет. Так может и унести молодую девку». Света только рот открывала. Сейчас деда Ваня явно серьёзно говорил. Бабушка встретила Свету совсем радушием, напоила чаем и, поскольку было поздно, уложила спать. Света вспомнила странную попутчицу. Так что, получается, она действительно приехала в другой мир? Во что же она вообще вляпалась-то? Но долго думать Света не смогла. Сон взял своё. проснулась Света, когда было ещё темно. Но спать не хотелось абсолютно. А ещё Света никак не могла понять, что же её разбудило. Через минуту осознала. Вой, чуть приглушённый. Но в лесу вокруг деревни волков отродясь не водилось. А собаки... Не припоминала она, чтобы собаки так выли. Девушка встала и подошла к окну, которое выходило на улицу. Там была пустая улица, освещаемая лишь фонарём. Девушка пожала плечами и решила лечь, как вдруг заметила движение в конце улицы. Света вгляделась. «Ага, кто-то шёл». Фигура появилась в конце улицы, и Света смогла получше разглядеть. Очень странный Человек высокий, тонкий, одетый в какие-то лохмотья. Его голову прикрывала шляпа с широкими полями, из-под которой, кажется, виднелись серые патлы. Впрочем, на фоне такой же серой одежды, похожей на грязные шторы, сложно было различить. Фигура остановилась прямо под фонарем и начала поднимать голову. И тут. Света отпрянула от окна. Даже не потому, что её могли увидеть. Девушка вдруг с какой-то неумолимой уверенностью осознала, что там, на улице, не человек. «Лихо? Неужели это всё?» Света стояла, пытаясь унять сердцебиение. «Неужели там сейчас стояла лихо из русских сказаний?» «Лучше бы оно меня не видело. Нужно спокойно ложиться спать. Оно ведь только на улице, так, деда Ваня сказал?» Так бы Света и сделала, но уже готовясь лечь в постель, замерла, вспомнив слова Веры». «Самые незабываемые каникулы, которые она вот прямо сейчас, начинает упускать, собираясь в теплую постельку. Ха -ха, ну уж нет. Света быстро, не включая свет оделась, прихватила телефон и фонарик и выскользнула из дома. По кустикам, по кустикам, Света смогла проследить за необычной фигурой. Сейчас фигура казалась ей больше женской, чем мужской, хотя точно сказать было сложно. Существо шло вперёд, не замечая девушку, и та веселилась, уверенная в своей незаметности пока вдруг не оступилась и не вылетела из кустов позади существа и, как назло, как раз под очередной фонарь. Света успела только вскочить на ноги, как существо обернулось, и девушка застыла не в силах пошевелиться. Существо между тем подошло и подняло голову. Теперь Света смогла рассмотреть его лицо. Точнее, всё же, её. Лицо лихом было разделено на две половинки по вертикали. Левая, женская, с тонкими, изящными чертами, белоснежной кожей, глазом изящного кошачьего разреза, словно подведённым опытным визажистом. А вторая половина... Была словно оплавленная восковая фигурка, неприятные и неопрятные потёки, которые полностью смяли и исказили черты. В сочетании с точённой левой стороной это выглядело ещё, скорее всего, гораздо более жутко, чем выглядело бы полностью обожжённое лицо. Существо подошло к свете и минуты две оглядывало девушку. Потом подняло руку, тоже тонкую, словно выточенную из слоновой кости, руку, которую можно было бы даже назвать красивой, если бы не слишком длинные пальцы. <связывая> Голос существа одновременно шелестел, шептал и свистел. Он был одним, но десятки тональностей сплетались в нём. Свите отчаянно захотелось хотя бы зажмуриться, но даже этого она не могла. Лишь смотрела на единственный глаз существа, который теперь был похож на черную бездну. Но договорить лиха не успела. Кто-то схватил Свету и дернул со всей силы так, что девушка вновь упала в кусты. Тут же Света обрела способность двигаться. Она хотела вскочить на ноги, но незнакомец схватил ее за плечи и прошептал: "Тихо". Света кивнула и, обернувшись, посмотрела на фигуру. Та стояла некоторое время с протянутой рукой, как и раньше а потом вновь опустила руку, развернулась и стала медленно удаляться. «Плохо видит, да ещё и соображает не очень», сказал незнакомец уже громче, когда фигура совсем растворилась в темноте. «Почему?» – глупый вопрос, но больше ничего в голову не пришло. «Так столько частей душа поглотило». Столько разумов перемешались, и каждый в ужасе, в панике. Немудрено, что само лихо уже давно безумно. Незнакомец встал, отряхиваясь, и протянул руку Свете. Только сейчас она, как следует, рассмотрела его. Вполне так себе симпатичный парень. Невысокий, лишь сантиметров на пять выше Светы, которая всегда была самой маленькой в классе. Лет семнадцати... Никак не больше. Чуть курчавый с носом картошкой, с улыбкой на губах и в глазах. Ты кто? спросила Света и тут же добавила: Спасибо. Да мне за что, сказал парень. Ты лучше домой иди. Помнишь дорогу? Нечего на границе делать. Какой границы? спросила Света. Парень посмотрел на неё странно, словно учёный, который изучает новый неизвестный вид насекомого. «Просто постарайся попасть домой, хорошо?» Сказав так, парень обернулся и пошёл вверх по улице. «Постой, ты даже имя не сказал!» – крикнула Света, но ответа не последовало. Света лишь пожала плечами. «Ну ладно, деревня не такая большая». «Завтра спрошу у кого-нибудь». «Если оно будет, это завтра». Неожиданная мысль проскользнула в сознании. Света лишь вновь пожала плечами. На самом деле она не так далеко отошла от дома бабушки и с лёгкостью нашла дорогу. Ещё хорошо, что ключ не потеряла». Он у бабушки был один и для калитки, и для дома. Вот и родной забор. В неясном свете фонаря девушке показался он слишком тёмным, но ключ подошёл, так что всё в порядке. Света открыла калитку и тут же вскрикнула от отвращения. Забор был измазан чем-то липко противным. Морщи Света прошла по тихому дворику к дому и, вставив ключ, попыталась открыть дверь. «Не поддается!» — Света потянула ручку, и та осталась в руке у девушки. Света озадаченно посмотрела на предмет в руке. С внутренней стороны ручка была покрыта Белыми червями, которые, извиваясь, проделывали узкие ходы. Вскрикнув, Света отбросила ручку и случайно прикоснулась к деревянной двери. С неприятным шорохом дерево начало крошиться под пальцами, обнажая ходы червей. Тут их были десятки. Девушка отпрыгнула, инстинктивно вытирая руки об одежду. Света стояла в недоумении, не представляя, что... Что делать? Сзади послышался шорох. Обернувшись, девушка увидела, что лозы винограда, которыми была оплетена ажурная крыша двора отрастили шипы и глаза, а также научились двигаться и теперь ползли к ней. Ртов у винограда не было, и поэтому, наверное, сказать о своих намерениях они не могли. Но что-то подсказывало Свете, что намерения были явно не самые благожелательные. Света отпрянула назад, впечатавшись в дверь и съехав по ней на землю. Палочки, древесная пыль, какие-то Чёрные ошметки и червяки покрыли её с ног до головы. Черви сразу же зашевелились в волосах, словно пытаясь пригладить их. Девушка вскочила, отряхивая волосы и одежду, а потом, петляя как заяц, пронеслась мимо лозы и выбежала на улицу, захлопнув калитку. «Только теперь Света позволила себе отдышаться». Что делать дальше и куда идти, она не представляла. А между тем улица уже не выглядела пустынной. Поначалу девушка различила лишь звуки. Скрежет, шорохи, вой. Раскачивались фонари, словно трава на ветру. Ветви деревьев переплетались, создавая какие-то непонятные узлы. От домов и заборов отделялись тени, которые потом разбивались, словно странные тёмные зеркала, а осколки расползались по улицам. Иногда тени вставали в тёмные фигуры уменьшались или увеличивались, пробегая мимо Светы по каким-то своим делам. Это выглядело жутковато, но Света вскоре перестала бояться теней. В конце концов, они показали себя безобидными, в отличие от фонарей, которые, изогнувшись, норовили поймать девушку, или деревьев, цепляющихся за волосы и одежду в ветвями. Света шла, держась строго с середины улицы. Просто шла вперёд. Она уже не обращала внимания на вой, скрежет и даже перешептывания. Так задумалась, что не заметила, как вышла из деревни. Ноги гудели от боли. И Света присела прямо в траву рядом с дорогой. Глаза слипались, и девушка не заметила, как уснула. Проснулась света внезапно и закричала. Над ней стояли странные существа. Больше всего создания были похожи на каких-то причудливых оленей, нарисованных художником с явными психическими отклонениями. Тонкие ноги со свисающими клочьями кожи, странные уродливые тела с наростами, в которых копошились червы, непропорционально большие головы с рогами, заплетёнными паутиной и пустые глазницы, в которых сверкали огни. Света вскочила на ноги и побежала, не разбирая дороги. Бег прекратился, когда девушка упала, оступившийся и ударившийся, выпирающий из земли корень. От удара она потеряла сознание. Когда Света очнулась, то обнаружила себя, лежащей на странных носилках. Её куда-то несли несколько созданий, напомнивших Свете ленивцев, вставших на задние ноги. Весьма больших ленивцев... Метра под четыре каждый. Двое несли свету, ещё трое шли с факелами. Увидев, что девушка очнулась, носилки положили. Один из ленивцев подошёл, посмотрел и провёл когтем по боку светы. Девушка вскрикнула, зажимая рану, а существо спокойно положило коготь в рот и с явным удовольствием облизнуло. Остальные чудища тоже подошли к девушке, внимательно на неё смотря и примериваясь. Света вновь попыталась вскочить на ноги, но к её ужасу ничего не вышло. Один из ленивцев схватил за руку и потянул, другой тут же взял другую руку. Света попыталась вырваться, но она не могла и пошевелиться. Девушка закрыла глаза, по щекам уже текли слезы. «Неужели вот так и все, и жизнь закончится?» Резкий свист прервал ее мысли, и тут же ее отпустили. Девушка открыла глаза и вновь увидела того же парня, что уже спас ее. А вот существа стояли поодаль и переминались с ноги на ногу. Рядом горел костёр. Меня собирались поджарить, хотя сейчас это не имело значения. Парень обратился к существам и сказал. «Чего стоите? Идите, гуляйте. Вашего тут нет». Ленивцы молча развернулись и ушагали в лес. А парень вновь обратился к девушке. «Ну и ну. Сначала граница между мирами». «Потом дно. Давненько идиотов тут не встречал. Я... я не хотела быть здесь. Я не хочу», — сказала Света. Парень покачал головой, но ничего не ответил. Просто смотрел на девушку, словно ожидая чего-то. «А что значит дно?» — спросила Света. Странно, но её не особо это интересовало, но парень ведь явно чего-то ждал. «Наверное, это больше прочувствовать надо. Мы априори знаем, а вот вы – люди», – парень задумался. «Он не человек?» – подумала Света. Впрочем, она уже ничему не удивлялась. А парень тем временем продолжил. «Наши реальности пересекаются, переходят одна в другую. Но при этом граница есть. Это удивительное место». Там могут жить тени. Тени? Чьи? Тени жизни и живых. Самое забавное, что они сами об этом не знают. На границу очень сложно попасть. Постоянно проваливаешься в одну из реальностей. Только маги могут задерживаться. Или безумцы. Ты вроде не безумна. А если ты маг, как про такие вещи не знаешь? «Потом я подумал, что ты жертва, или просто кто-то поразвлёкся из ваших. Иногда колдуны ваши таких вот кидают сюда, чтобы что-то получить взамен. Но его посылают не на границу, а на дно, и сразу в теплое объятие того, кому жертва предназначается. То есть так долго, как до нашей встречи ты бы не дожила». Ты даже видишь не меня, а ту иллюзию, что я принял, чтобы в вашем мире смотреться за своего. Обычно я так не поступаю. Для охраны леса мне и своего облика достаточно. Возвращаюсь вот с обхода, а тут ты на границе. А теперь вот и на дне. С какой-то ведьмой повздоряла что ли? Света мыкнула и помотала головой». Она хотела спросить, что он имеет в виду под охраной леса и обликом, и как она могла поссориться с ведьмой, если ни одной не знает. Но сейчас были вещи, как ей казалось, более важные. «Одно...» — продолжил парень, поморщившись. «Дно реальности. Так ваши маги назвали наш мир. Ещё отражение, но это совсем далеко от истины. Одно...» «Тоже далеко, но пусть будет дно». «Но я не понимаю, где эта реальность?» «Да там же, где и ваша», – вздохнул парень. «Представь потайное дно у шкатулки. Реальность не шкатулка, и в общем всё немного не так. А существа из разных реальностей могут видеть друг друга и пересекать границу». «То есть я могу попасть домой?» Парень задумался, а потом честно ответил. «Я не знаю. Ты попала сюда не по своей воле. Наши пути не для тебя, а путей ваших колдунов ты не знаешь». «И что же мне делать?» – спросила Света. Парень пожал плечами, а потом, улыбнувшись, сказал... «Осталось только попросить у помощи у тех, кто принадлежал раньше вашему миру. Если они не помогут, то делать больше нечего». «Они согласятся?» «Если я попрошу». «Попросишь?» – парень задумался. И проговорила Света нетерпеливо. «Подожди, я думаю, могу ли я что-то потребовать у тебя». «Потребовать? Разумеется». С чего ты взяла, что я бесплатно буду что-то делать? Я и без того тебя спасал два раза. Не знаю, что ты можешь мне предложить». «А если ничего?» «Тогда я, считай, тебе ничего предложить не могу». Парень встал, протянув ей руку. «Пошли. Я придумал». «Что? А ты можешь не согласиться? Хочешь умереть здесь?» «Должен предупредить, ты и после смерти никуда не уйдёшь отсюда. Будешь ходить призраком, пока тебя не поймает Лиха или ещё кто. Есть тут такие желающие. Или с ума не сойдёшь». Света хмыкнула, но пошла за парнем. Они брели какое-то время. Света заметила, что из тени вылезают всякие твари, но, увидев её спутника, предпочитает уступить ему дорогу. Так они дошли до тёмного озера. На своей стороне это озеро всегда тёплое. Света очень любила и купалась в нём днями. Но тут не решилась бы войти в воду, похожую больше на нефть. «Эй!» – крикнул спутник светы. «А ну, вылазь!» – раздался всплеск, и на берег выползла странная фигура. Женское, большей частью ногое тело, с перепонками между пальцами ног и рук. Лицо было закрыто прядями черных волос. А когда существо их откинуло, то еще меньше стало походить на человека – Носа не имелось, глаза без радужки и белка, и полный острых зубов рот до да ушей, который из-за этих самых зубов не закрывался нормально. Повторил. Проговорило существо с трудом ворочая языком в зубатой пасти. Манифей парки у нас свой. Да знаю, я знаю, свой хозяин. Гат он им мошенник, так ему и передай. А ещё передай, что если в картах ещё будет мошенничать, то играть с ним я не буду». Существо рассмеялось странным булькающим смехом. Изо рта потоками выливалась слюна, перемешанная с тёмной водой. «А с кем играть будешь с волками? С этим пришёл». «Нет, вот она!» – парень выставил Свету вперёд. А девушке ужасно хотелось спрятаться, но она держалась. «Что с ней?» «Проводи её на ту сторону». «Зачем?» «Потому что я прошу, а я скажу Водянику. Он наградит тебя новым гребнем и новой живой игрушкой». Существо сразу же оживилось, переведя взгляд на парня. «Обещаешь?» «Ты знаешь, я держу слово». «Хорошо». «Иди с ней и ничего не бойся», — сказал парень. «А как же оплата? Решил мне так помочь, всё же улыбнулась Света?» «Разумеется, нет. Как в следующий раз встретимся, так и плату возьму. Сейчас тебе быть здесь нельзя». «А то ты сойдёшь с ума ещё раньше, чем умрёшь. Иди же!» Существо повело её в воду, и света, постоянно оборачиваясь на парня, пошла за странным чудищем. Даже сама не верила себе, что дух ухватило. С другой стороны, а какой был выбор? Вода приняла её мягко и ласково, даже идти было удобно и легко». Страх проходил, и когда вода уже сомкнулась над головой, Света была спокойна, как никогда, хотя разумом понимала, что по идее должно бы быть совсем наоборот. А потом была тьма. Света проснулась когда в окно светило солнце. Она была в доме бабушки. Это был сон, но царапины были настоящими, и рана на ноге, хоть и поджившая. Света обработала её, мама всегда пихала ей в сумку аптечку, и, одевшись так, чтобы рану не было видно, царапина ушла одна, спустилась вниз на запах блинов. «Ой, встала», — сказала бабушка, — «а я тут блинцов напекла, ты же любишь. Тебя, кстати, уже на речку Пашка звал, помнишь его?» Света кивнула и села пить чай. Но тут кое-что вспомнила. «А как же леший?» «Какой леший?» — спросила бабушка. Потом вздохнула и всплеснула руками. «Опять Ванька со своими россказнями! Уж я ему говорила, не пугай дитя. Света лишь улыбнулась. Поев, она вышла на крыльцо, потом открыла калитку и вышла на улицу. Люди ходили, гуси гоготали, собаки лаяли. Всё как обычно. «Эй, привет, как спалось?» – Пашка лихо подкатил на велосипеде к калитке. Света улыбнулась. По крайней мере, Пашка, с которым она вот уже несколько лет была знакома, здесь. А может и еще кто из их летней компании. А там лес, речка, поля. И все это ведь казалось скучным, теперь не кажется. Действительно, у реки уже ждали несколько знакомых ребят, и Света совсем забыла о недавнем кошмаре. А накупавшись вдоволь, они разожгли костёр и сделали уху из тут же выловленной рыбы. У Пашки всегда особо уха получалось. «Сходите ещё за хворостом!» – попросил он, колдуя над котелком. Света, Оля и Артём с удовольствием пошли в лес. Это был светлый и приветливый лес. И Света удивлялась тому, как неприветливо он выглядел на той стороне. Весело переговариваясь, ребята прошли чуть дальше в лес и... Вот вроде бы недалеко отошли друг от друга. Вроде бы вот они были, но вдруг Света осознала, что рядом друзей нет. Она поохала, но никто не ответил. Света сделала пару шагов, осмотрелась и осознала, что не может понять, где находится... Она не знала, куда идти, чтобы попасть к озеру. Постепенно девушка начала паниковать. Неужели опять началась эта неведомая фигня? Вот и встретились. Моя действительно подумал, не придёшь. Значит, судьба. Уходи. Света обернулась на знакомый голос. «Ты тот самый парень, что так часто спасал её вчера!» Света было кинулась к нему, но остановилась, словно уперлась в невидимую стену, потому что фигура парня вдруг сначала осела, потом расплылась и вновь поднялась горой из листьев и веток. На Свету смотрела высокая... «Метра три» – существо, похожее на страшную рогатую куклу. Правда, куклу с очень живым лицом и глазами, во взгляде которых на удивление угадывался взгляд того самого парня, который помог ей. «Ты...» «Я тут живу», – спокойно сказала чудище. Голос у него остался тем же самым, что больше всего почему-то пугало девушку. А ещё исходил этот голос откуда-то изнутри впалого живота, из-под торчащих деревянных рёбер. Потому что само лицо напоминало маску, которая была словно надета на лицо с таким живым взглядом. «Ты вновь начала девушка и вновь не смогла ничего сказать. А теперь...» «Здесь будешь жить и ты», — сказала существо. «Любому лесу нужен защитник, а мне — наследник, значит». Света отошла на пару шагов, все еще смотря на чудище. Э -э, «Извини, я обещала, знаю, но я не могу, прости», — чудище покачало головой. «Ты обещала на нашей стороне». «И ты не можешь нарушить обещание. Ты останешься здесь!» Света обернулась и побежала, но ветви руки настигли ее и крепко вцепились в плечи. «Не бойся», — проговорила чудище мягко, — «ты сама скоро станешь такой же!» И девушку потянула назад. Кричать и вырываться она не стала. Света понимала, что это совершенно бесполезно. История одиннадцатая Это ж самый рабочий период, сам понимаешь, без тебя не справимся. И действительно, нагрузка оказалась повышенной. Но при всей горячке жизнь стала однообразной. Дом, дорога, работа, дорога, дом. Каждый день, как из ксерокса. Со своей, уже бывшей, по зиме еще расстался, новую не завел, поэтому вечерами время уходило лишь на пожрать и уснуть перед плазмой с таймером. Выходные, а они не каждую неделю случались, дры в счет недельного недосыпа. Осенью зоопарка чуть снизилась, но у меня уже катилась по колея. И так тошно в результате стало. Не то стресс, не то депрессняк, от мыслей хоть об одной из жизненных составляющих, дом, работа, дорога в оба конца просто выворачивала. Столкнулся как-то случайно с Павлом. Тот мне. «Но тебе лица нет. В запое, что ли?» «В забое». Вкратце обрисовал ему ситуацию. Павел сразу въехал. «Понятно. Отвлечься тебя от всего привычного нужно. Хоть и ненадолго, но основательно. В цирк сходи, что ли, или на каруселях повертись». Я на правах старой дружбы объяснил, куда ему самому сходить нужно и на чём там повертеться, советчик хренов. Павел не обиделся. «На карусели это кардинально. Давай так, пересечемся, возьмешь у меня ключи от дачи, дуй туда на выходные. И не очень далеко, и смена обстановки. Дача наша тебе надоеста еще не успела». Я ему, «Подожди, один? Без вас?» «Почему один? Можешь захватить кого-нибудь с собой. Только презервативы там не разбрасывай, а то есть с женой потом не объяснюсь. Будешь уезжать, полотенце и прочий текстиль сунь в стиралку. Дверцу ее не закрывай. Котел газовый на автомате, дом теплый. Если электрики свет временно вырубят, он после перезапускается на раз-два. Я по телефону объясню как. Гарантирую, мы внезапно не нагрянем». «Да с вами бы веселее было». «Понимаю, но мы туда почти все лето, половину весны и сентябрь катались. Ты же мою знаешь, хозяйственная. Прибей, вскопай, покоси, переделай. Мне эта дача к концу сезона почти как тебе работа». Я на той даче бывал, конечно. Годом раньше – почаще, в следующем – разок на майске. Непривычно без Павла, но предложение заманчивое. Подумал и согласился». Короче говоря, не в ближайший уикенд, а через неделю я с выданными мне ключами с утра заехал в Ашан, загрузил в багажник готовой еды, мясо, вискарь, мешок угля и поехал. С собой никого не взял. Неловко было над чужой территорией тусу устраивать. Добрался. Дача у Павла в старом садоводческом товариществе. Участок его отец еще при Брежневе получал. Раньше такое считалось неугодьем, зато теперь это место, где природу еще бульдозером под коттеджи не зачистили. Проезды в товариществе узкие, тупиковые. Вокруг садоводства ограда. Рабица на покосившихся бетонных столбиках с двух смежных сторон внутрь вдавлена. Лес напирает. Участки по шесть соток. Домики, наверное, раньше были одинаково простенькие. А сейчас многие хозяева сменились, что-то перестроили. Получилась мешанина. Кое-у-кого вполне современные теремки, а у кого-то сарай с окнами и забор железный, железной спинкой от кровати починен. Есть даже пара-тройка хором с размахом. Там, похоже, фундаменты по размерам участков вырыты. У Павла усадьба из двух построек. Дом в два этажа. Низ кирпичный, верх в сайдинге, деревянная терраса. И что-то вроде большой беседки из кирпича. С одной стороны у неё жаровня мангал, с другой хозяйственная пристройка. Всё это половина участка занимает. На оставшемся пространстве полоска грядок, крохотная лужайка, кусты и несколько деревьев вдоль забора. Ну и ещё площадка для автомобиля плиткой выложена. Забор из профиля на металлокаркасе, метра два с половиной высоту. Когда я приехал, дом был закупорен, электрические рольставни опущены, сейфовская дверь на все замки заперта. Я это родовое гнездо вскрыл, ставни на окнах поднял. Сначала было неловко по чужому жилищу самостоятельно ходить, что-то трогать, в ящиках с посудой копаться. Но приспособился я быстро. Днем развел огонь в наружном очаге, сварганил барбекю. Пообедал в беседке. Холодновато, зато на свежем воздухе. Завернулся в пледы. Они в доме на вешалке у двери были. Сидел себе, курил, вискарь захваченный потягивал. Красота! Только сети почти нет, интернет на букву Е. Морость посыпалась, но в беседку не залетала. К вечеру перебрался в дом. Хотел телевизор посмотреть, но сигнал плохой, изображение со снегом, звук шипит. Плюнул, выключил. Постель себе на диване устроил. Совсем стемнело, я прилёг, хотя ещё не поздно было. Без интернета, без телевизора. Вот тут-то и началось. Я, наверное, впервые во взрослом возрасте в одиночку вне цивилизации остался. Не представлял даже, какая там тишина. За окнами чернота, освещение вдоль улочки не зажглось, окрестные дома явно пустые, не видны и не слышны. Я полежал немного, и стало мне неуютно. Осознал вдруг, что я тут единственный живой человек, пожалуй, на довольно большой территории, и в принципе помощи мне ждать не от кого. А по какому поводу помощь, ну не знаю, если вдруг что. Тут в голову полезла. Снаружи чернота, а я со своим уютным торшером в окне, как на ладони. Не то мишень, не то приманка. Повертелся на диване. Самому смешно было бы от таких переживаний, если бы не страшно. Встал, запечатал дверь сейфовскую на все замки. Там еще задвижка, и ее тоже. Роль ставни опустил до упора. Сначала на первом этаже подумал, и на втором. Сел на диван. Подождал. Снова встал. В кухне взял два ножа, один большой поварской, другой для овощей, узкий, зато острый, как финка. В кладовке у лестницы нашёл молоток. Придвинул к дивану стул и всё это оружие уложил, чтобы под рукой было. Помаялся в тишине. Правда тишина тоже с сюрпризами. Это ж дом. То скрипнет где-то, то в трубе булькнет. Хоть и понимаю, что звуки естественные, но непроизвольно дёргаешься. Но задремал. Не всю же ночь караулить. Проснулся, когда водичка во мне стала выход искать. На телефоне половина третьего. Сходил в туалет, вернулся, лег. В тишину вслушиваюсь. И тут надо мной так легонько... Бррррррр! Твою ж мать! Я приподнялся, покрутил головой. Это уже не перекрытие, остывает что-то. Совсем рядом. Рядом окно. Почти в изголовье, и похоже по звуку, будто планочки рольставня сместились. Задел их кто-то, что ли. Замер. Лежу. Ничего не происходит. Я немного успокоился, решил, что показалось, и, и тут опять прёк, но приглушённо. Поясню». На первом этаже передняя кухня, две комнаты, санузел. Наверх из передней лестницы с перилами. Там небольшой холл и еще три комнаты. Везде окна. И новый звук вроде бы отставни, но уже на другом окне. Меня в пот Кто-то пытается внутрь попасть. «А как он к дому подобрался? Через забор перелезть? Железом нашумишь? Ворота отъезжаются скрежетом, а я еще задвижку на них опустил. Она в гнездо со скрипом вошла. Я же не в отключке валялся, услышал бы. И потом. Кто это?» «На дачах, конечно, поворовывают. Говорят, цыгане на ценностях специализируются. Кавказцы по металлу, азиаты тащат все подряд, но уж если во двор пробрались, то машину-то мою видели». Зачем связываться с хатой, где кто-то есть? Опять бред. У меня сердце уже из грудной клетки ломится. Позвонить 112 и сказать, у меня снаружи окна трогают. Бред, и слушать не станут. Снова бред, и теперь явно со второго этажа. Это вообще непонятно. До нижних окон можно дотянуться, а вот к верхним не подобраться, если только не влезть на крышу террасы, но она ведь тоже металлическая и грохот будет. Но ведь брякают и верхние окна с противоположной стороны а под ними вообще пусто, даже карниза нет, мистика какая-то. И понеслось. Пауза, бляк, пауза, бляк. с разных сторон, по трогушке. Мне потом уже сравнение в голову пришло. Похожим образом моток скотча ощупывают, когда ищут, где подцепить... Когда сверху забрякало, я хотел с ножом под лестницей спрятаться. Если кто-то вломится и станет спускаться, я его по сухожилию в ноге полосну. Но передумал. С таким же успехом могут мне в тыл влезть через окно внизу. Лучше уж дождаться, когда заставим основательно возьмутся. Не понимал я только... «Почему снаружи больше ничего не слышно? Гравий не хрустит, доски не скрипят, и лестницу никто не волочит. А как ещё на второй этаж влезть по стволу дерева? Так они все удалены от дома». Тут я зачем-то представил, как дерево перебирает корнями, покидает своё место, подползает поближе и шарит по дому ветками, и меня чуть не стошнило от этой жути. Главное, я не мог решиться, что делать дальше. Нажать на брелок сигнализации? Машина гуднет, помигает фонарями, может спугну кого, может наоборот пойдут на приступ, чтобы свидетеля не оставлять. По той же причине ставни не приподнимешь, не выглянешь, пока лишь примеряются, а поймут, что раскрыты сразу атакуют. Роль ставни конечно вещь хорошая, но абсолютной защиты не гарантирует. Понемногу паузы сократились. Обрякала порой по два раза подряд, будто снаружи терпение стало кончаться. Я сидел с ножом и молотком в обоих кулаках, впал в какое-то отупение. Кажется, еще звякнула ручка на входной двери, но я уже ни в чем не уверен. Помню, потом переключились на ближайшее ко мне окно. Ставин даже не трясся, просто было ощущение, что к нему прижались будто знали, что я именно здесь, а затем всё, прекратилось. Я просидел в задраенном доме часов до десяти утра. Свет в окна не проникал, полное впечатление было, что ночь не оканчивается. Первый ставень я приподнял очень осторожно на втором этаже, с той стороны, где фасад без террасы, чтобы никто затаившийся в стекло не бросился. Всего на полметра его сдвинул. Выглянул в щель. Ничего. С другой стороны. Аналогично. Прошёл по кругу внизу. Всё чисто. Вышел во двор с ножом и молотком. В первую очередь осмотрел машину. В порядке. Дорожки и траву. Без ущерба. Деревья. Все на своих местах. И фасад. У дома на втором этаже шесть окон. По три с обоих фасадов. На первом восемь распределенных по всем четырем стенам. Ставни я приподнял чуть-чуть, поэтому на них были видны следы. Два снизу и один сверху. Никаких человеческих рук, никаких маленьких ладошек с когтями. Просто и грязи, как от земли. На одном окне грязь была размазана. За ним-то я и ночевал. Вчера ничего похожего на ставнях не было, я же осматривал хозяйство по приезду. Я собрался, как на пожаре. Слава богу, посуду помыл ещё вечером, с наведением порядка после себя не затянул. Перед отъездом выгреб только золу и остатки угля из мангала. Накануне они были горячими. Запер всё, выгнал машину за забор. Когда вешал замок на ворота, задрал голову и снаружи увидел четвёртый след. На втором этаже была... Черная полоса точно от угля из жаровни. Это был тот самый фасад без выступов. Стартовал я, как коп с камнями из-под колес, гнал, пока не выбрался на трассу. Отдавая ключи, поинтересовался у Павла, не бывало ли, что на даче пытались влезть прямо при жильцах. Тот про такое не слышал. Его семейство вообще все беды в этом отношении обходили стороной. «Стал меня расспрашивать. Я рассказал о призрачной осаде, он мне особо не поверил. Предположил в шутку, что я вызвал недоверие у домового. А я напомнил, что ломелись снаружи». Павел пожал плечами. «Значит у лешего». Мы попрощались. Я вернулся к себе и еще две ночи вздрагивал от любого шороха. Слово «дачу» теперь слышать не могу. Крен его знает, кто вокруг этих выселков бродит. А Павел и его семейство приехали на дачу встречать Новый год. Оттуда он и позвонил мне с претензией. Кому-то из домочадцев, севшему на диван, едва не вонзился в задницу овощной нож. Я отверг обвинение и посоветовал расспросить. Домового. А может и лешего. Отвечая так, я был, конечно, неправ. Но чувство вины при этом не испытал. История двенадцатая У нас с нашим домом какая-то чертовщина творится. Живём за городом. Родители после того, как съехались, продали одну квартиру и купили частный дом. Не особо новый, лет сорок ему уже есть. Всё в доме хорошо, только вот подвал был страшноватый. Вся проводка там постоянно перегорала и коротила, так что света там не было. Постоянно из него тянуло какой-то затхлостью, иногда даже тухлятиной. Мы там находили кучу трупов мышей, иногда даже крыс, но всё списывали на то, что они туда падали, не могли выбраться и дохли от голода. Подвал представлял собой идеальную бетонную коробку. Всё стык в стык, никаких нор нет, так что если кто туда попадал из зверья, то точно без шанса выбраться. У нас там кошка как-то свалилась туда, так она такой дурниной завывала, пока мы её не достали. Сама явно выпрыгнуть не могла». В подвал, кстати, есть два входа – люк в кухне под столом, им не пользуемся, так что лестницы от него не было, и ещё один люк в прихожей. Мы сначала начали в подвале хранить еду и старую одежду, но еда там быстро портилась, а вещи отсыревали и превращались в хлам. Мать считала, что это из-за плесени, которая там на стенах расплодилась из-за отсутствия вентиляции. В общем, когда меняли настил пола, решили, что нам этот подвал не нужен. Заливать его бетоном не стали, просто положили сверху новый пол во всех комнатах, уже безо всяких люков, так что подвал был наглухо замурован. Приехали через неделю после настила, поставили мебель обратно, вечером легли спать. Родители спали на втором этаже, а я на первом. И вот слышу сквозь сон какой-то скребущий звук, как будто кто-то водит чем-то железным, вроде ножа или гвоздя по камню. Долгий такой, непрерывный звук, причем где-то далеко. Я сначала даже подумал, что это на улице. У нас хватает соседей-алкашей, так что черт знает, чем они там развлекаются. А то совсем близко. И тут сон слетел». Я понял, что звук раздается прямо в моей комнате. Приподнялся на кровати, смотрю в темноту, и в то же время жуть, как хочу закрыть глаза, накрыться одеялом и малодушно делать вид, что ничего не происходит. А звук ведь точно в моей комнате. Только через пару секунд до меня дошло, что он доносится из подвала». Как будто кто-то по потолку подвала чем-то железным водит. Высота подвала где-то два метра. Так что надо или иметь очень большой рост, или что-то вроде палки, чтобы так царапать потолок. Мне стало жутко. Свет включил. «Звук продолжается, только теперь в другом конце дома. Подвал-то почти непрерывный был, только с поддерживающими столбами в двух местах, и до пяти утра кто-то там скрёбся, а я сидел, и как маленький мальчик боялся слезть с кровати или выключить свет». Наутро рассказал родителям. Те сначала посмеялись, но я был довольно убедителен, так что отец решил заночевать в гостиной на диване на первом этаже, чтобы доказать, что я просто всё придумал себе. В пол первого ночи скрёб по поскрёб вернулся. Теперь он там точно фигурным катанием на потолке занимался. Причём иногда отчётливо было слышно, как что-то железное стучало по бетону. Отец был посмелее, так что он даже ухом прилёг на пол. Говорит «Точно, из подвала звук». Стали думать, что это и как достать. «Думали даже, что, может, каким-то неведомым образом туда провалился кто-то из пьяных соседей, а мы его не заметили, и теперь он там страдает. Но мы неделю после завершения работ отсутствовали. Он бы не выжил там. Вскрывать пол – это будет стоить больших денег. Да и, надо признаться, никому из нас не хотелось проверять, что же там такое царапается». В общем, я теперь туда стараюсь пореже ездить. Предпочитаю в городе, в квартире жить. А отец говорит, что оно исправна, Каждую ночь беснуется снизу уже второй месяц подряд. Причём, когда отец там один ночует... Смелый человек, серьёзно. То оно начинает даже не глубокой ночью, а иногда часов восемь уже наглеет. Или это того, что темнеет рано... Ещё отцу кажется, что оно в одном углу, который под большим старым шкафом как-то особенно часто скребётся, как будто понемногу проделывает себе путь наверх. История тринадцатая Урок вскоре закончился, и большая часть класса разошлась по домам.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 За всё то время, которое они находились здесь, ни одна душа не выходила на улицу, что навевало неприятные мысли насчёт этого места. Сделав основную работу, я направился на улицу. Может, всё же кого-то увижу и пообщаюсь? Это расслабит ребят. Я вышел за пределы забора и направился к центру села. Все дома на моём пути имели завораживающую архитектуру, не присущую обычному селению. Крыши каждого здания были тёмного тона, при том, что стены зачастую окрашены в светлые цвета. Ещё одна особенность заключалась в отсутствии церкви. Ведь если населённый пункт называется селом, значит, на его территории имеется церковь. Но сколько бы я ни блуждал...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 Скорее всего, пошла за молоком на кухню. Но идти вслед за ней было неудобно. Скажет ещё чего недоброго или проклянет. В доме, несмотря на ясную погоду, было довольно темно. Мне пришлось немного постоять в темноте, чтобы глаза привыкли. «Артёмка, иди на кухню!» Раздался грубый голос женщины, который медленно переходил на крик. Иди, «Иди сюда, сюда. нож и иди, иди ко, ко мне!» я. Слова отдавались внутри сознания, резонируя внутри черепа и принося жуткую боль. Я упал на колени, руки с дрожью соскребались с деревянного пола оранжевую краску, загоняя под ногти частицы древесины, которые через несколько мгновений вовсе оторвались от пальцев. Я кричал, что есть мочь! «Заткнись, сволочь!» – голос прозвучал ещё громче. Децибелы были так высоки, что ушные перепонки чуть не лопнули. Из кухни вышла старуха. Её было не узнать. Белые зрачки окрасились в чёрный цвет, сливаясь с такими же чёрными веками. Рот растянулся от одного виска до другого, оголяя зазубренную челюсть. В руки она сжимала кухонный нож. Я медленно терял сознание, наблюдая, как ноги старухи приближались ко мне. Мир, тот, который знает каждый.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 отчего её без того ужасное лицо приобрело далеко нечеловеческий вид. Чёрный омут глаз осветился еле заметным на свету желтоватым сиянием. «Мы с тобой ещё не закончили», — Никитишна завела руку за спину и достала окроплённый моей кровью нож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 Они проткнули голосовые связки очень тонкими спицами, не задев ни вен, ни сосудов. Эти твари всё делали грамотно. И вот меня, несколько десятков раз и силованную, за волосы на небольшую поляну, уставленную по кругу металлическими столбами, окружающими огромный костёр».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 История четырнадцатая «Ведьмин холм» Автор Аделаида Огурина «Давай молоти, молоти же!» Сашка сам показывал пример изо всей силы дубася по траве. «Да нет, тут змеи!» — рассмеялась Алёнка. «Иначе давно бы все уползли уже, только лягушек пугаешь, вон как раскричались». Сашка покраснел, но палку отбросил. На самом деле он ужасно боялся змей. И хотя все уверяли его, что тут водятся лишь ужики, но сам вид змеи внушал страх. Непонятный, липкий и совсем не поддающийся никаким уговорам по типу «Ну я же мужчина, я не должен бояться». Алёнка постоянно подтрунивала над братом, но в принципе сестрой она была что надо. Никогда, даже разозлившись, не рассказывала никому о страхе брата. И вообще прекрасно хранила тайное, понимая, что ссоры ссорами, но и ссоры за сбы выносить не надо. Алёнка могла стукнуть брата и больно, учитывая, что была старшей и такой весьма боевой девочкой, даже ходила на карате. Но чтобы шантажировать чем-то или унижать, рассказывая какой-то секрет, этого никогда не было. Да и он в этом от сестры не отставал. Так их обоих обучил отец. Поэтому Сашка без опаски сейчас сначала пытался выгонять змей, а потом растянулся на траве совершенно спокойно. Ему было 12, он был у бабушки. И хотя комп с играми и приставка находились далеко, в городе, впереди было целое лето, на которое были планы. Сейчас, лениво лёжа под солнышком, самое время было их продумать. Алёнка присела рядом. На небе не было ни тучки, и солнце грело всё сильнее. Дети почти уснули, когда... «Эй, малые, тут нельзя лежать!» Что Алёнка и Сашка вскочили оба. И оба уставились на старого дедушку, который сейчас говорил им это. Странный был дед. Сгорбленный, старый и какой-то неопрятный, вроде как в одежде, странный и чистый, но какой-то совсем уж словно с фестиваля какого или ролевухи. Но такие старые дедушки точно не ходят на ролевухе. «Что случилось, дедушка?» – спросила ласково Алёнка. Она вообще была очень ласкова с пожилыми людьми, так как просто обожала своего деда, который умер год назад. И в каждом дедушке она неосознанно видела его. «Просто предупредить хочу, внученька!» – тоже ласково сказал дед. «Нехорошее это место!» На нём ведьма наша козла выпасает своего. А козёл тот подарок от самого дьявола. Не ложитесь на этом холме. Не стоит». Сашка хохотнул было, но Алёнка тут же сделала ему знак, который только они оба понимали. «Молчи». А сама сказала. «Спасибо, дедушка. Может вас проводить?» Дед только улыбнулся и пошёл прочь. Когда его фигура уже стала еле заметной, Сашка спросил. И что это было, имея в виду знак? Не видишь, что ли? Человек больной, не совсем адекватный, он не виноват. Так может он заблудился, может пойти за ним? Давай, только так, чтобы не увидел, издалека. Дед направлялся в деревню, и дети следовали за ним какое-то время. «Смотри, там монета золотая!» – вскрикнул Сашка, указывая куда-то поодаль. «А где?» – Аленка посмотрела, куда указывал брат, и ничего не увидела. «Показалось», – виновато ответил Сашка. «Бывает», – Аленка подняла голову и вдруг спросила. «А дед где?» «Он же был, Сашка тоже посмотрел вперёд, покрутил головой. Но он же не мог уйти далеко, это же бежать нужно было». «Прямо мистика», – согласилась Аленка. «Что делать будем?» «Пошли домой, заодно там и спросим». Но, как оказалось, никто не знал деда, подходящего под описание. А вот о холме знали. «Об этом холме действительно плохие слухи ходят», – проговорила бабушка. «Вроде и вправду жила тут ведьма, и козёл был чёрный. На том холме лучше не находиться. Голова болеть начинает, и вправду. Ты ещё и спотыкаешься на ровном месте». Алёнка и Сашка только головами покачали. Но долго думать об этом не стали. Уж очень приятно и заманчиво пахли бабушкины только что испечённые пирожки. О том, что ведьма в милошках была всегда, все знали. Вот всегда была и всё тут, со своим чёрным козлом, которого аккуратно посла на чёртовом холме. И сто лет назад была, и двести, звали ведьму Аглая. И была она, ну в общем, ведьма как ведьма. Эле много видим, То есть вчера ещё встречала у порога старая старуха, а утром уже статная молодая красавица, синеглазая и черноволосая, которая тоже откликалась на Аглаю и то же самое всё делала, требуя ту же плату. А через лет пятьдесят встречала уже зеленоглазая блондинка. А потом могла и рыжая быть. Все они старели, и когда старость брала своё... Вдруг появлялась молодая, у которой менялись характер, внешность и голос. Две вещи оставались неизменными. Чёрный козёл и сила ведьминская, за которой приезжали даже из города близлежащего. Один раз полиция приехала, с целым надворным советником. Кто пожаловался, непонятно. Но от Аглая надворный советник выходил, кланяясь и спиной. А потом приезжал ещё сам. Видать, за помощью. А через несколько дней после приезда Ванька косой, что потерял левый глаз ещё подростком, упал, напоролся на гвоздь и правый глаз долой. Тогда поняли все, кто жалобу писал. Ваньку жалко, конечно, но Аглаю не трогали. Потому что привыкли деревенские, что всегда есть кому проблему решить, которая иначе не решается. Постепенно деревенские, не только, они разделились на два лагеря. Одни говорили, что ведьма Аглая одна, просто с помощью нечистого она возвращает себе красоту и молодость. «Ага», тут же сомнительно хмыкали вторые. «А также меняет внешность, рост и характер. Разные они, просто другие приходят на место, как старой ведьме помирать». «И кто же? Никто не видел незнакомок. Да и Аглая всегда одна жила. Ни мужа, ни приблуды не унимались первые. И тела она куда девает? Есть, что ли?» «Тела забирает чёрт», – снова отвечали вторые. «Нафига оно черту спрашивали первые. «Такое бывало. Этому доказательство в книгах есть. Даже батюшка говорил», – отвечали вторые. Но доказать свою точку зрения никто так и не смог. Так и шло. Есть ведьма Аглая, которая пасёт чёрного козла на холме. Так и было до революции. Пришли красные, церковь превратили в клуб, где рассказывали всё о суевериях и о новой, неотягчённой, ненужными, глупыми сказками жизни. Про Аглаю узнали и наведались к ней. Только ведьмы не было уже, как и чёрного козла. Дом стоял пустой и холодный, выстуженный, словно много дней там никто не жил. Искать особо не стали, а Аглая так и сгинула где-то. Дом стоял её в лесу, так что стал зарастать кустами и травой. Скоро уже особо и не вспоминали, разве что про холм не забывали. Забыть было сложно, так как действительно на холме этом то сознание теряли, то голова начинала болеть, то кошмары снились после его посещения. Больше об Глае особо и не помнили ничего. Время на каникулах летело незаметно. Дети загорели и похудели, несмотря даже на бабушкины попытки откормить их. Хотя поначалу дети скучали по компьютерным играм, но быстро нашли другие развлечения с новыми друзьями в деревне и за ней. На холм только больше не ходили. Сашка всё порывался, вдруг ещё чего там увидит интересного. Но Алёнка отнекивалась и брата тоже отговаривала. Нет, её не испугало то, что сказала бабушка. Ведьм она, в общем, не верила. Но после того дня, когда они чуть не уснули на холме, после, ночью, Алёнке приснился странный сон. Во сне этом она ходила в тумане, густом, как молоко, и почему-то оставляющим ногу бах сладковатый привкус. Алёнка плохо ориентировалась в туманном молоке, но удивительно не чувствовала страха. А ещё она знала, что находится где-то рядом с деревней. И ещё она должна кого-то найти, кого не знала. Где-то вдалеке слышалось блеень и смех, но Алёнка всё бродила и бродила, пока не проснулась. Сон оставил после себя привкус приторной неприятной сладости на губах, которой Алёнка поспешила заесть вкуснейшими бабушкиными блинами. Насчёт сна подумала, что он был вызван странными обстоятельствами предыдущего дня. Какое-то время всё шло нормально, но на холм Алёнка не ходила. Вообще старалась держаться от него подальше. Так прошёл месяц. И вот Алёнке приснился другой сон. На этот раз туман был не таким густым, и она видела холм вдалеке. Но если в реальности к нему подходить не спешило, то во сне её тянуло туда. Алёнке было страшно, она не хотела и хотела идти на холм. Странное чувство смеси возбуждения, желаний и страха, даже ужаса. Когда девочка поднялась на холм, то увидела, как там стоит стройная темноволосая женщина в простом светлом платье. Рядом с ней был чёрный козёл с необычайно длинными рогами, а на земле лежал. Сашка, судя по всему, брат сладко спал. Алёнка бросилась к нему, но не успела, как чёрный козёл встал передними ногами на грудь мальчика и начал давить. «Стой!» – закричала Алёнка, но её прервал смех женщины и её голос. «Приходи ко мне». А после Алёнка проснулась. Но не просто так, а от хрипов Сашки. Они спали в комнате, разделённой ширмой, и Алёнка бросилась к брату. Тот задыхался, никак не мог вдохнуть. Алёнка с трудом разбудила брата, и тот сел на постели, откашливаясь. А потом посмотрел на неё удивлёнными глазами. «Ты чего? Это ты чего? Ты чуть не задохнулся!» Сашка откашлялся вновь. «Мне снилось, что кто-то душит. Значит, ты вправду?» «Бывает», – растерянно сказала Алёнка. А в голове крутилось. «Это сон, это всего лишь сон. Просто услышала, как Саша задыхается, и мой мозг вытворил такой сон». Бабушка ничего говорить не стали. А через неделю сон повторился. Только Сашку она дольше откачивала. Но и тогда Саша уговорил ничего не говорить бабушке. А после пришёл сон, когда чёрное животное со всей силой опустило два копыта на грудь спящего Сашки так, что Алёнке казалось, что она слышит хруст костей, а женщина смеялась и вновь звала Алёнку к себе. В этот раз Сашка стал кашлять кровью. Скрывать уже больше даже он не решился, и всё сообщили бабушке и родителям. Сашку увезли в больницу в городе, а Алёнка осталась в деревне. Она просилась в город, но родители говорили, что им сейчас вообще не с кем её оставить, ведь теперь и к брату в больницу надо. А скоро Сашка впал в кому, к нему не пускали. Что с ним, врачи тоже не могли сказать, но состояние мальчика ухудшалось. И однажды, не сумев уснуть, Алёнка встала и, без труда прокравшись к входной двери, вышла. Она направилась к холму. Была ночь, но девочка шла спокойно и уверенно, словно зная, что вот тут камешек, а тут ветка, что она не оступится. На холме её действительно уже ждали. Чёрный козёл и старушка, древняя, сгорбившаяся с лицом, состоявшим из одних морщин. Только глаза были голубые, живые, яркие. И Алёнка точно знала, что это и есть та самая женщина, которая смеялась во сне. «Пришла всё же», – улыбнулась старуха. «Повезло брату, не сдохнет. Да не лупой глазами так, я в реальности пока так и выгляжу». «Пока?» «Ну вот придешь ко мне, станешь единой, так и дальше в твоём теле будем жить», — мягко сказала старушка. «Жить?» — Алёнка чувствовала, что уже не выдерживает. Она закричала, «Да кто ты вообще такая, чтобы решать, кому и как жить?» «Просто та, что имеет силу убивать, и не только. А ты меньше сил на ор много уходит, а они тебе нужны будут. А кто я такая?» «Ну, ты поудобнее устраивайся. Вот тут, на камешке. Да козла не бойся, он без моей команды ничего не сделает. Садись, милая, садись. В ногах правды нет. Особенно в тех, что скоро станут нашими общими». Алёнка помотала головой. «Ну, как хочешь», — усмехнулась старушка и сама присела на камень, оставив клюку. «А кто я такая? Ну так послушай сказку». История о девочке, что жила... Ох, как давно жила. И хотела она силы и власти, и знаний. Хорошая упорная девка была. Всё получила. Но вот затыка. Пока получала молодость и ушла. А ей не хотелось старой быть. Кому хочется. Тут её понять можно. И так ей хотелось этой самой молодости. А старости и смерти не хотелось. «Много она прочла, много узнала, только никак не могла найти, что надобно. И тогда явился он. Не помню уже, как его тогда при той жизни девочки звали. И он вот дал ей вот этого», – старуха указала на козла, который всё это время внимательно слушал, а потом чуть заблеял. «Тогда он не козлом был, другим кем-то». Он сам меняется в зависимости от обстоятельств. Это чувство юмора у него такое. В общем, поколдовала уже старая девочка, и пришла к ней девочка молодая. Вечером пришла, а утром старухи уже и не было. Молодка осталась. Тело-то одно и душа одна. Правда, из двух создано. Ну а потом пошло-поехало. Как становилась старухой, так и находила молотку. Или молодка её находила, что хотела тайну узнать. Тело молотки оставалось, а душа всё из больших частей состояла. «Ты не смотри, тут всё по-честному. Не поглощение душ, а объединение». Старуха помолчала, смотря куда-то вдаль, и продолжила. «Так много та девчонка увидела. Очень много. Все страны объездила. Иногда на какое-то время путешествовать прекращала, живя спокойно и размеренно. Неплохая жизнь, даже очень хорошая». «Понимаешь, девочка, о чём я?» Алёнка кивнула. Она понимала, хотя и не хотела понимать. «Но я не хочу. Просто не желаю терять себя». «А мне какое дело до этого?» Улыбнулась старушка вновь по-доброму, но Алёнке похолодело в груди. «Сама виноват. Я вон недавно решила навестить место, где жила достаточно долго. И тут ты». «Ты мне приглянулась. Не лишней будешь. В общем, хоре». «Но я не хочу. Наверное, есть те, кто захотят. Может быть...» «Думаешь?» – усмехнулась старушка. «Не уверена. Впрочем, ты ведь отказаться можешь». «Да?» «Конечно. Твой брат умрёт, разумеется. Всё же вредная девчонка, как ты, должна хоть что-то заплатить за моё неудовольствие». Но Алёнка опустилась на траву. «Поздно предупредил», – сказала она. «Это Игнатий-то?» – рассмеялась ведьма и фыркнула. «Тоже мне выискался. Как при жизни был дурачком, так и после смерти им остался. Охранник леса и деревни. Он ещё мне пару раз помешать пробовал, так я быстро научила, что не стоит. Ещё дурнее сделала. Только потом ходил и всех стращал ведьмой страшной. То есть мной. Дурак и есть». Алёнка не слушала ведьму. Она думала. Мысли бегали в голове, но так быстро, что девочка еле-еле смогла поймать одну из них за хвост и высказать. «Я... я могу подумать?» Старуха посмотрела на неё, а потом сказала. «А что нет-то? Давай неделю, а? Просто я уже ностальгии вполне насладилась. Надоело. И ждать долго я не хочу. Так что неделя тебе, потом решай». Чёрный козёл замекал, ведьма шикнула на него и опять обратилась к девочке. что встал это? Иди домой, пока не хватились!» И Алёнка пошла. Пройдя пару десятков шагов, она обернулась и увидела, что холм пуст. Туман как-то тоже сразу исчез. И девочка спокойно дошла до дома бабушки. Ноги сами несли, ибо голова была занята совсем другим. Сложный выбор ей предстоял. И страшный. И пока Алёнка совсем не представляла, что делать будет. И что скажет через неделю на холме. История пятнадцатая. «Болотница». Автор Аделаида Огурина. «Глаша, мне тяжко, не тяни!» – захныкал Ванюшка. «Замочи роже, ух, беда на мою голову!» Глаша отвесила братику ещё один подзатыльник и потянула за собой. Ещё недавно она испугалась, а сейчас, когда страх прошёл, было просто ужасно зла. На брата, который как-то сумел не просто выбраться в окно избы, но и побежать не куда-нибудь, а в синее болото». Боло болото то большое, просто таки огроменное, ходили слухи страшные, что живёт там болотница и топит людей и зверей. На себя залилась Глаша. Вроде десяти лет уже. Взрослая девка, а не смогла за пятилеткой уследить. Не сдержалась, пошла с подружками совсем недалеко погулять, а этот уже, <связывая> зараза, и всё специально, чтобы её подставить. Глаша была сиротой. Мамка умерла, не оправившись от родов. Отец напился однажды зимой и уснул в сугробе. Его нашли, припроводили домой, но с постели потом он уже не встал. А после умерла и старая бабка. Девчонку из милости её приняла семья дядя Андрея, старшего брата отца. Уж больно бабка старшего сына, умирая, просила. У Андрея и свои дети были, но все старшие, все уже на работах только один Ванюшка, совсем младенец, и сразу же Глашу приставили к хозяйству. Да, к Ванюше, который оказался ещё то и газой, постоянно лез куда-то, не желая сидеть спокойно, а получало в случае чего Глаша. Кулаки у дяди Андрея были пудовые, да и теть Параша грейть могла только так. На слова о том, что она лентяйка, только хлеб даром жрёт и лучше бы сдохла с отцом-пропойцем, Глаша уже давно внимания не обращала. Слова не кулаки, можно и потерпеть. Она не видела в этих словах ничего оскорбительного и не считала, что к ней относятся как-то несправедливо. Глаша и сама, когда Ванюша заболела, желала ему смерти про себя. Хотя и попых местный, Терентий, говорил, что плохие мысли — грех. Но тут уж ничего поделать Глаша не могла. А что он издевается? Знает же, что от матери не ему попадёт, а мне. Не уследила за детём. Ага, там дитё уже вполне само за собой следить должно, а мамка всё ему в попу дует. Но свои мысли Глаша оставляла при себе. В конце концов, Ванюша родной, а она пришла. И ждать того же отношения, что к родным... Бесполезно. Поэтому, когда Ванюшка пропал, знакомые пацаны сказали, что вроде видели мальчика, бежавшего к болоту, Глаша пришла в ужас, но не за брата. За себя. Болота она боялась так же, как и остальные, потому что так же слушалась с детства рассказы о страшной болотнице. Но болотница, она может и есть, а может и нет. Может заметить, а может и нет. А вот дядь Андрей точно есть. И кулаки у него всё так же пудовые. Так что Глаша отправилась за братом. Как это ни странно, но она с лёгкостью шла по болоту, будто зная, куда ступать. Хотя раньше никогда тут не бывало. Ванюшка нашёлся на большом островке сухой земли где спокойно росла не только свежая трава, но и заросли всякой ягоды. Княжевика, морошка, голубика. От количества ягод просто глаза разбегались. И, конечно, Ванюшка уписывал это всё за обе щёки. Глаша просто охнула. Такое богатство, и никем не тронутое ни зверем, ни человеком. Глаша сгребла в охапку Ванюшку, предварительно наградив под затыльником И повела за собой. Буквально потащила, невзирая на слёзы и просьбы. Скоро должны прийти старшие, не хватало ещё получить из-за этого в очередной раз. Впрочем, Глаша хорошо запомнила дорогу, чтобы найти её потом. Разумеется, ни с кем делиться этим знанием она не собиралась. Сама будет тут хозяйничать. Про болотницу Глаша и не думала. Не видала её. А ягоды вот они. Приведя домой брата и отвесив ему ещё один подзатыльник, «Чтобы ни слова упырёныш», пошла заниматься хозяйством. Уже через день ей удалось отпроситься по ягоды, как раз пошли и особо. Глаша взяла самую большую корзинку, несмотря на смех дядевой жены. Девочка быстро нашла островок, и, как и в тот раз, было ей легко добраться. Глаша сначала не выдержала, отвела душу, наелась сама. Ягоды были прекрасные, вкусные, крупные. Глаша так увлеклась, что не сразу почувствовала, что сзади кто-то стоит. В ноздри ударила вонь. Глаша обернулась и чуть не подпрыгнула на месте. Да, болотница всё же была. И сейчас она смотрела на Глашу. Длинные ноги и руки, обтянутые складчатой, свисавшей зелёной кожей. С худого тела кожа тоже свисала складками. Создавалось впечатление, что раньше это тело принадлежало очень крупному человеку, а потом тот резко усох, и кожа не успела сжаться. Болотница была нога, и волосы её были зеленые. Треугольник между ног шевелился, будто в волосах спрятались лягушки или... «Червяки?» Также шевелились длинные, не спадающие до земли, волосы на голове. Чего только в них не было. Веточки, мох, тина, какие-то травинки. Всё это торчало комьями, источало зловоние и шевелилось на голове. Особо мерзким было лицо существа. Перекошенные, чересчур увеличенные черты смотрелись нелепо, Огромный нос спускался к месту, где должны были быть губы, но там была лишь щель рта. Нос перекосило на левую сторону, и он потянул за собой остальные части лица. Глаза, переспевшие сливы, из которых текла болотная жижа, смотрели на девочку немигающе. Может, просто не было век у болотницы?» Глаша не знала, да в общем не интересовал её этот вопрос особо. Она всё продолжала пятиться, хотя кусты уже подпирали спину. А болотница криво улыбнулась и помахала девочкой руками. Потом обернулась и пошла обратно в болото. Когда вода сомкнулась над головой существа, Глаша вздохнула. «Что это?» «Я понравилась болотница, и всё. Впрочем, долго думать Глаша не стало. Жизнь учила её практичности. Болотница не убила, не покалечила, значит, можно и дальше собирать ягоды. Девочка с трудом подняла полную корзинку и пошла домой. Дома её даже похвалили, что бывало редко. Глаша рассказала, откуда ягоды. «Другим хоть мест не сообщила, чучело?» – спросила тётка. «Нет. Хоть на это ума хватило». Тётка взяла корзинки поменьше и стала перекладывать ягоду. «Это для Ванюшки. Сама, небось, нажралась?» «Да не очень-то», – Глаша смотрела на ягоду и вновь просыпался аппетит. «Оно по пузу видать», – фыркнула тётка. «А вот эту корзину отнесёшь господам с дачи. Они хороших денег дадут. Требуй 15 копеек». «Немного?» – спросил дядя Андрей. «Они богатые». Глаша покорно взяла корзину и готова была отправиться, как тётка её остановила. «Иди сюда!» Вынув откуда-то чистый платок, тётка повязала его девочке. Потом плюнула и вытерла пальцем грязь с лица. «Ступай, образина, смотри, не задерживайся, не пялься на Господь, да не дерзи там». На даче Глаша даже больше дали, чем она просила. Бойкая, симпатичная девочка очаровала хозяйку. Ей предложили приносить сюда ягоды ещё. Глаша действительно приносила ягоды снова и снова. А потом её жизнь поменялась коренным образом. Ляля Вертинская отчаянно скучала на даче. Здесь у неё были игрушки, и папа привозил книжки... Но без подруг как же тут было скучно. Ближайшая дача, где жила девочка, её возрастом была далеко, да и там жила эта отвратительная зануда и зазнайка Мими из Корцева. Ух, Ляля говорила о том, как ей скучно, что лучше бы поехали на какой-то курорт, может, там были бы дети её возраста. Но мама говорила, что у папы какие-то затруднения, и на курорт они обязательно поедут, но в следующем году... Самое обидное было в том, что её братьям, которые были всего-то старше на год, десятилетним близнецам Пети и Коле позволялось играть с деревенскими мальчишками и гонять где-то днями. Впрочем, как позволялось? Ни мама, ни гувернантка просто не могли уследить за шустрыми ребятами. Да и решили, что пусть лучше страдают деревья, чем посуда и окна дачи. К тому же, она же девочка. Ну вот как не злиться? Поэтому, когда на дачу стало по утрам приходить милая деревенская девочка вроде как того же возраста, что и Ляля, маленькая барыня упросила маму позволить девочке приходить поиграть с ней. Домашние не соглашались, но после истерики Ляли и успокоительных капель у мамы все же вынуждены были пойти на встречу скучающей барышне. Сама гувернантка строгая и поджарая, как борзая, сорокалетняя мисс Прайс. Пошла к дяде Глаше и попросила отпускать девочку погулять и поиграть с барышней. Зато посулила и деньги, и ткань на одежду. Тётка решила, что деньги даже лучше, чем помощь по хозяйству, которая от лентяйки всё равно «почитай, что нет» и согласилась. Даже справила Глаше новый сарафан. В первый же день Глаша поступила в ведение гувернантки, которая приказала сначала вымыть её, а потом проинструктировала, как вести себя с барышней. «Ты помни, что ты тут для увеселения барышни. Ляля добрая, но ты не должна этой добротой излишне пользоваться. Помни, что ты мужичка, и ей останешься». Поначалу девочки играли на равных, и им было весело. Глаша много знала того, чего не знала Ляля, и та с удовольствием слушала подругу. Это показалось гувернантке не слишком хорошим делом, и она стала наускивать Лялю, чтобы та показывала деревенщине её место. И Ляля стала Постепенно Глаша превратилась для неё в служанку. «Подай, принеси, да что ты такая грубая, фу, ещё и невежа!» Особенно понравилось Ляля показывать Глаше свои игрушки, которые папа привозил. И смотреть, как загораются от желания подержать их в руках глаза Глаши. Да и в деревне с подружками у Глаши не очень хорошо дела шли. Во-первых, все уже знали, что Глаша нашла ягодное место, и никому не сказала. Во-вторых, Глаша хвалилась, что стала подружкой госпоже, а братья Ляли со смехом рассказали, что никакая она не подружка. «Так Ляля поиграется, а потом выкинет её. Она к собачке нашей больше чувств питает». С тех пор Глашу в деревню стали называть пуделем. Вроде это такая порода собак. Модная. «А я зато болотницу видела, и она мне ничего не сделала!» Как гром прозвучали эти слова. Сказанные один раз Деревенским, другой раз при очередной ссоре. Но если Деревенские знали, что такое болотница, и кто-то поверил, кто-то нет, то ляле пришлось объяснять. «Колдовка жила у нас, ведьма. Давно, ух, злющая, много зла сделала. Вот её в болоте и утопили. Но она болотницей стала, страшной». «Топит людей и скотину. А меня нет. Там я и ягоды и беру». ж всё это!» – резко сказал Петя, который подошёл как раз вместе с братом. «Папа говорит, что это всё тупые суеверия, потому что вы мужичьё необразованное». Последние слова Петя сказал с особым нажимом. Ему нравилось, как они звучали. Каким-то образом они, казались возвеличивали его самого. «А вот и нет», – встрепенулась Глаша. «Я деревенских завтра веду смотреть болотницу. Тех, кто не испугается. Могу и вас повезти. Собираемся на рассвете». «Я не могу», – Ляля было страшно и любопытно одновременно. «Меня не выпустят». «А мы тебе поможем», – сказал подошедший Коля. «Только окно откроешь, и мы поможем вылезти». «Так, идёте?» – важно спросила Глаша. «Ну, разумеется». Дети стояли на острове, наблюдая ягодное изобилие. «Ну и где болотница?» – спросил Коля. «Сейчас придёт, она всегда приходит». Девочки разбрелись по кустам, срывая ягоды, и начали переговариваться. Ляля тоже ела княжевику. Вот так вот, немытую с куста. Была в этом какая-то особая прелесть, что ягода казалась особо вкусной. «Смотрите!» – указал Петя. Около островка в болотной жиже начало пузыриться. Потом появилась зелёная мерзкая голова, а потом болотница вышла на свет. Сейчас она казалась ещё более неприглядной, но дети застыли, смотря на неё. «Видели?» – спросила Глаша и помахала рукой болотнице, как старой знакомой. Та улыбнулась, но на этот раз улыбка щели рта растянулась до ушей буквально – Как голова не оторвалась. Почему-то эта улыбка показалась Глаше странной. А ведь она считала, что уже привыкла к болотнице. Существо действительно появлялось каждый раз, когда Глаша брала ягоду. Но сегодня было что-то не так. Глаша почувствовала это. Другие дети – нет. Они заворожённо смотрели на чудо. «Пойдёмте отсюда! Не думаю, что ей нравится, когда так много людей!» – сказала Глаша. Дети ожили и стали отходить, смотря на болотницу, а та протянула руки ветки. Дети постарались шагать быстрее, но тут ноги стали увязать в грязи. А ведь только что её не было. «Бежим!» – уже прокричала Глаша. «Оказалось поздно». Твёрдая земля превращалась в болотную жижу, кусты и трава уходили в неё, как и дети. Когда жижа дошла до половины тел, дети закричали и начали пытаться барахтаться, но ничего не могли сделать. Они тонули, и теперь это всем было ясно. Когда жижа дошла до груди, Глаша повернула голову. Болотница всё так же стояла на месте и улыбалась. «Зачем меня? Ты же...» Только и смогла выговорить девочка онемевшим от страха языком. «Но, Но ты же больше никого не сможешь меня, мне привести...» Голос Болотницы звучал то ли в реальности, то ли в голове. Она даже не спрашивала, она утверждала. И Глаша только тут поняла... Зачем всё это было? Кусты, ягоды. Но поздно. Слишком поздно. История шестнадцатая «Нечто с холмов» Автор Япи Шо. Он знал, надо уезжать. Как чуткое животное беспокоится при приближении грозы, так и Макс давно понял, что пора сматываться отсюда. Если внизу все казалось еще более-менее нормальным, то здесь, на холме, открывалась пугающая правда. Все они в большой опасности, и пора уносить ноги. Вскочив на велосипеды, Макс и Ярик пустились вниз по склону. Оба молчали и только стискивали челюсти, когда казалось, что грязь после дождя не просто налипает на колеса, а пытается ухватиться за них, втащить обратно на холм. Даже земля здесь какая-то хищная. Внизу виднелся их дачный поселок. Рукой подать. Вот только находился он теперь ближе к холмам, чем пару дней назад. Сначала было не так заметно, но теперь, даже при желании, не закроешь глаза на очевидное. Холмы подступали к домам все ближе. Даже как будто пытались окружить их кольцом. Миновав склон, они, не сбавляя скорости, помчались по проселочной дороге. Первый же дом на их пути усиливал тревогу. Тетя Аня отрывисто констатировала Ярик и звучало это как смертельный диагноз – Еще несколько дней назад дородная да, старушка была хозяйкой довольно нового деревянного дома с приветливыми окнами. Теперь же на крыльце сидела истощенное существо с пустым взглядом. Дом ее почему-то потемнел и сильно просел в землю. Макс и Ярик были соседями. Их дома находились от холмов дальше всех остальных. Может быть, поэтому пугающая метаморфоза ещё не затронула их участки, но уж точно как-то повлияла на их родителей. Они стали странными. Когда он заметил первые изменения? Наверное, дня четыре назад. И то потому, что Ярик обратил его внимание на странности. Ярик со своими родителями приехал на дачу раньше, так что наблюдал за происходящим чуть дольше. «Смотри», — сказал он как-то раз, когда они проезжали мимо дачи одного из соседа. «Думаешь, он свихнулся?» Они остановили велосипеды напротив участка дяди Семёна, глядя, как тот в одних трусах сидит посреди грядок. Раньше он не отличался эксцентричностью, но теперь его рот был перепачкан чем-то тёмным, а рядом стояло ведро, доверху наполненное влажным чернозёмом. «Он что, землю жрёт?» – брови Макса изумленно поползли вверх. «Похоже на то», – ответил Ярик. «И не только он». По наблюдениям Ярика выходило, что сразу у нескольких соседей в округе напрочь сорвало кукушечку. Причём все психи жили в той части посёлка, что ближе к холмам. В тот же день они поднялись туда. Тогда же Максу впервые показалось, что домишки внизу будто бы стали ближе, но он не мог за это ручаться. Родители Макса пока выглядели нормальными. Вот только его беспокоило, что через два дня они всей семьёй так и оставались на даче. Хотя изначально собирались провести здесь субботу и воскресенье, а в понедельник вернуться в город. Мать Максима улыбнулась и сказала, что провела бы на даче неделю. А что, у них отпуск, а у Макса каникулы. Воздух здесь этим летом какой-то особенный. Отец с радостью поддержал ее идею. Максу не нравились ни особенный воздух, ни странная отстранённость родителей. Они только отмахивались, когда он рассказывал про свихнувшегося дядю Семёна и про то, что несколько соседей стали собираться по вечерам у подножия холма. Они стоят там, словно в трансе. Макс видел такое только в фильмах про зомби. И вот сегодня чаша терпения переполнилась. Макс больше не мог смотреть на блаженные улыбки родителей, словно вокруг ничего не происходит. Несмотря на басмурную погоду, он схватил велосипед и отправился к Ярику. И Ярик был хмурым, как туча. Его родители не могли оправдываться отпуском. Отцу давно пора было вернуться на работу, но они продолжали оставаться здесь, как привязанные, и тоже только глупо улыбались на возмущение сына. Макс и Яри как-то не сговаривались, сели на велосипеды и поехали к холмам. Наверное, им хотелось окончательно убедиться, что здесь что-то не так. Найти какое-то последнее подтверждение. И они его нашли. Теперь-то и слепой заметит, насколько близко земляные горбы подползли к посёлку. Да они вот-вот сожрут его. И вот они несутся по дороге. Нужно сказать родным, убедить их. Макс бросил велосипед во дворе и вбежал в дом. Мама и папа на кухне собираются обедать. «Садись за стол», — сказал отец, и улыбнулся. Зубы у него в чём-то... «В Макс с отвращением приподнял крышку кастрюли и заглянул туда. «Так и есть, худшее опасение подтвердилось. Внутри земля. Фу, скривился он. Ты что?» – возмутилась мать. «Это же с холмов самое вкусное». «Веди себя прилично», – строго сказал отец. «Сядь и поешь с нами». Тут рот отца открылся, не как у обычного человека, доставая нижней челюстью почти до середины груди, и из этой жуткой дыры... Посыпала земля. Макс не помнил, как выбежал из дома. Он даже не знал, гнались ли за ним. Ярик тоже был на улице. Судя по его испуганному лицу, у него дома было не лучше. И тут они увидели это... Гигантские черные холмы подступали к их дворам, занимая уже то место, где еще недавно было как минимум два дома, а с вершин скатывалась какая-то черная субстанция. Она двигалась вниз по склону и набирала скорость. «Бежим!» — прошептал Ярик, и они попрыгали на велосипеды. Все дома вокруг стремительно прямо на глазах. В глазах врастали в землю. Никто из хозяев даже не пытался их покинуть. Макс и Ярик, как безумные, крутили педали, но все равно слышали позади нарастающий рокот. Нечто, пришедшее с холмов, догоняло их. По сторонам мелькали почерневшие строения и другие холмы. Они действительно обступали поселок. Под конец этой безумной гонки Макс и Ярик оказались почти зажатыми между земляными громадинами. Кольцо смыкалось. Здесь как раз заканчивался поселок. Наверное, в последнюю минуту-два велосипеда успели проскочить в быстро сжимающийся коридор между холмами. Они еще долго мчались. Пока не поняли, что больше не слышит рок это за спиной. Он стих где-то далеко позади. Тогда, наконец, им хватило духу остановиться и обернуться. Поселка больше не было. Были только холмы, неподвижные, словно находились там всегда. История семнадцатая. Посёлок. Автор я пишу. Подъезжая к посёлку Алексей слегка прибавил скорость. После стольких лет ему не терпелось снова увидеть знакомые места. Последний раз он приезжал сюда лет двадцать назад. Тогда Алексей был щуплым мальчишкой с вечно разбитыми коленками, а дед Иван — моложавым крепким стариком. Теперь дед, наверное, совсем дряхлый, а у Алексея уже есть жена и маленький сын. Он бросил быстрый взгляд на Никитку с любопытством разглядывающего пейзаж за окном и улыбнулся. «Значит, дед Иван – брат твоей бабушки», – пыталась разобраться в сложных родственных связях жена Даша. «А ты ему приходишься внучатым племянником. Ой, смотри!» Ее внимание привлек неожиданно выросший справа деревянный двухэтажный дом. Он расположился прямо на въезде к поселку. «Местная лавка?» Глаза Даши загорелись. «Давай остановимся». Над входом висела табличка с надписью «Открыто», а в просторных окнах, как в витрине, были выставлены какие-то причудливые куклы. Алексей остановился, и они вышли из машины». «Раньше тут не было магазина», — сказал он жене. «Но за столько лет многое, наверное, изменилось». «Какая прелесть!» — восхитилась Даша, рассматривая кукол. «Это же ручная работа. Давай зайдем». Куклы показались ему забавными, но довольно странными. Они были похожи на маленьких темных мумий. Черные бусинки глазок, висящие плетьми тонкие ручки. Такой мрачный сувенир не каждый захочет купить. Но детальность работы поражала. Вот только Алексей так и не понял, из чего они были сделаны. Внутри магазин оказался довольно тесным. Он был набит всем подряд. Домашней выпечкой, расписными кружками, она на отдельной стене висели куклы. Чем дольше Алексей смотрел на них, тем больше они его захватывали. У всех были абсолютно разные черты лица и одежда. Хозяйка оказалась миловидная женщина средних лет. Она спустилась со второго этажа и приветливо поздоровалась, представившись Еленой. Даша тут же пожелала купить один из ее сувениров, и Елена назвала совершенно символическую цену, за которую продавала свои удивительные творения. Алексей взял в руки одну из игрушек и прыснул от смеха. Кукла была похожа на одного местного парнишку, с которым он дружил в детстве. «Это же Валерка!» – веселился Алексей. «Ну, копия! Вы их с местных жителей лепите или шьете?» «Нет», – ответила Елена. «Все образы я беру из головы. Если есть какое-то сходство, то это просто совпадение». «Смотри», – Алексей протянул куклу пятилетнему Никите. «Если нравится, то купим его». Никита уставился на игрушку, и что-то в глазах сына заставило Алексея занервничать. Малыш смотрел несколько секунд на сморщенное кукольное личико, а потом губы его затряслись, и он разразился громким, испуганным плачем. Сын заходился в истерике, а самому Алексею странная кукла показалась вдруг... Удивительно уродливой, будто маленький истлевший трупик с безвольными ручками. Эта вещь свисала с его ладони. Он поморжился и отдал её Елене. Они схватили сына и, неловко извиняясь, покинули лавку. Даша прижимала к себе ребёнка, но тот никак не успокаивался. Алексей усадил их на заднее сиденье, где Никита крепко обнял мать, судорожно всхлипывая. Он уже хотел вернуться за руль, но чья-то рука легла ему на плечо. Алексей обернулся и взглянул в мутноватые глаза. Местного дурочка Егора он узнал мгновенно. Губы юродивого расплылись в знакомой слюнявой улыбке. «Я тебе помню», — протянул дурачок. «Ты деда Ивана, внук, давно тебя не было». Егор был примерно ровесником Алексея, но по развитию не обогнал даже маленького Никиту. Еродивый топтался на месте, перебирая грязными босыми ногами. «А у нас тут вон чё!» — Егор неприязненно ткнул пальцем в сторону магазина. Ига с болот пришла. Вместе со сбой ночью пробиралась. избушки корни тут пустила. Жили двадцать, никто не видит. Все думают, дом обычный, а она черная. Алексей двинулся к двери, но Егор схватил его за руку и быстро затараторил Егор все видит. Егор знает, что ведьмы колодца травила. Кто попьет водички «Здешний тот потом все забывает». Алексей вырвался и сел в машину, радуясь, что дурачок говорил тихо, иначе его слова еще сильнее напугали бы Никиту. Но Егор не умолкал, отъезжая, Алексей еще слышал его слова. «Она детей есть, вон они, все у нее на стенке висят, и твою съест. есть, не пей воду, а то забудешь, что у тебя сын был». Настроение было окончательно испорчено, когда едва успокоившийся сын заявил, что не хочет покупать злой тёте мёртвого мальчика. Это же не игрушка. Обстановка немного разрядилась, когда они подъехали к дому деда Ивана. Старик счастливо улыбнулся и бросился обнимать внучатого племянника и его семью. Застолье затянулось до поздней ночи. Распили бутылку домашней наливки, а потом перешли на душистый травяной чай. Вкус у него был волшебный. Дед Иван говорил, что не последнюю роль в этом играет их чистейшая колодезная вода. Никита весь вечер не слезал с колени старика, который лично потом отнес его в постель. Глядя на уставшего и засыпающего сына, Алексей вспомнил жуткую куклу и расспросил деда о магазине. «Это Елена Лавка», — сказал старик. «Хорошая женщина». «А давно она здесь поселилась?» Да, Иван почесал затылок. Что-то не припомню я уже. Старый совсем стал. Слушай, перед глазами у Алексея все еще стоял жуткий сувенир. У нее там кукла есть, похожая на соседского Валерку Степанова. Помнишь, как ты нас с ним, когда мы маленькими были, на рыбалку с собой брал? Кстати, как он поживает? Уехал из деревни. «Какой Валерка?» – лицо старика выражало недоумение. «У Степановых, что через два дома живут, детей нет и не было никогда. Рыбачили мы с тобой всегда вдвоем». Алексей изумленно открыл рот. Старик забыл не только Валеру, но и других местных мальчишек, с которыми внук много лет назад гонял мяч, удил рыбу. Теперь дед Иван утверждал, что в округе вообще не было детей. Алексею поиграть-то было не с кем, когда он приезжал летом. Алексей начал было спорить, но вдруг осознал, как сильно устал. Его клонило в сон, а душистый чай действовал умиротворяюще. И с каждым глотком лицо Валерки все больше размывалось в памяти». Дошло до того, что, лежа в постели и засыпая, Алексей уже спрашивал себя, был ли у него когда-то такой друг. Всю ночь ему снились кошмары. Магазин Елены превратился в избушку на курьих ножках, в окне которой было видно несчастное лицо какого-то незнакомого мальчика. И вроде бы мальчика звали «Никита». Алексей проснулся с неприятным чувством. Словно забыл что-то важное или нужно сделать что-то срочное. ощущение никак не отпускало. Он зашел на кухню и увидел расстроенную жену. Она тоже не могла объяснить свое настроение и сослалась на ночные кошмары. «Эх, молодежь!» – вздохнул дед Иван, разливая по чашкам ароматный чай. «Детей вам надо завести. Вот вы уже несколько лет женаты, а когда о потомстве задумаетесь? У нас в деревне почему-то совсем малышней нет. Как-то пусто без ребятни». При этих словах чашка в руках Алексея застыла. Он поднес ее к губам, но не отхлебнул. Зорь его затуманился, будто на дне мутной жидкости пряталась какая-то страшная правда, но не давала себя рассмотреть, и его замутило. Чувствую дурноту, он бросился во двор, глотнул свежего воздуха, Алексей присел на крыльце и тут же заметил пританцовывающего у крыльца Егора. «Говорил тебе!» — крикнул дурачок. «Не пей воду, а то сына забудешь!» Алексея словно обожгло Воспоминания. Маленький мальчик по имени Никита в глазах потемнело и его вырвало на деревянные ступени. Стало чуть легче и мысли немного прояснились. Никита, Никита, Никита, это его сын. Правильно, кивал Егор. «Пускай отрава выйдет!» Алексей вытер рот рукавом и побежал к машине. Осознание того, что случилось, становилось все более четким. Как он мог забыть? Ярость его закипала сильнее по мере того, как он приближался к магазину Елены. «Светлый деревянный дом из цельного бруса» куклы за стеклами окон. Он схватил канистру бензина, толкнул ногой дверь и зашел внутрь. Внизу никого. Алексей поднялся на второй этаж. Здесь он услышал тихий детский плач. Идя на звук, Алексей открыл одну дверь, до да его сознания не сразу дошло, что же он видит. Его сын сидел на полу и выглядел так, словно голодал месяцами. Акуловые кости выпирали, как у скелета. Весь он будто сжался, еще немного и Никита станет такой же мумией, как и те куклы на витрине. Папа, закричал мальчик. «Она Хочет меня съесть ведьма появилась в конце коридора больше она не выглядела милой косматое злобное создание увидела Алексея и с пронзительным визгом бросилась на него они сцепились и ему с огромным трудом удалось оглушить ее она застонала и осталась лежать на полу без сознания Алексей схватил сына и бросился На улицу, усадив Никиту в машину, он вернулся в дом. Потом он отвезет его в больницу, но сейчас... <свы> он облил бензином весь пол на первом этаже и всех кукол. Потом вышел, чиркнул спичкой и бросил ее внутрь. Пламя занялось мгновенно. Когда Алексей садился в машину, то слышал вопль очнувшейся хозяйки. Он поехал за женой, но дальше случилось то, что потом еще долго снилось ему в кошмарах. «Здание ожило. Оно зашевелилось и приподнялось». Алексей и Никита с ужасом наблюдали, как горящий двухэтажный дом покидает свое место. Земля под ним вздыбилась, и вскоре оттуда показались гигантские мощные корни. Один, второй, третий. Они выходили из глубины, и когда дом вынул все восемь ужасных конечностей, то стал похож на паука. Паук пришел в движение. Он набирал скорость, несясь мимо их машины. Алексей понял. Бежит спасать себя к озеру. Дом ронял куски полыхающего дерева, источал черный дым. Вскоре вся деревня наблюдала эту картину. Корни тоже занялись огнем. А вскоре и обрушилась крыша. Из этого ада, горящего дерева и лопающегося стекла, доносились ведьмины проклятия. Но с обвалившейся крышей силы будто оставили дом. Он не добежал до воды всего несколько метров. Его корни подломились, и дом упал, окончательно дотлев на берегу. История восемнадцатая. «Птицы». Автор Япи Шо. Пашка прицелился. Толстая резинка натянулась, и рогатка выпустила гладкий речной камушек в стаю ворон. Снаряд угодил в гранитное надгробие, но не задел ни одну птицу. Они даже не разлетелись, лишь мрачно поглядывали на маленького наглеца, который помешал их трапезе. Все съестное, что приносилось на могилы, вороны сбирали, когда они считали это своим священным правом. Пашка же считал их мерзкими мародерами, которые даже не пожелали дождаться нашего ухода. Мы пришли всего десять минут назад и только успели положить горстку конфет и печенья на могилу его брата, а несколько здоровых черных птиц уже пытались поживиться лакомством. Пашка сплюнул и ринулся в рукопашную. Птицы не хотят летели, презрительно глядя на дурака, ручивый, несущегося на них с раскинутыми руками. Да ладно тебе, и я примирительно положил руку на плечо друга. Все равно ведь сожрут. Пашка был моим одноклассником, как и остальные четверо, что пришли с нами на кладбище в тот день, 7 сентября, годовщина смерти его старшего брата, Михаила. Год назад весь наш небольшой поселок был потрясен трагедией, случившейся в их семье. Поле, недалеко от этого же кладбища нашли изувеченное тело молодого парня, в котором сразу же признали Мишу нападение неизвестного дикого животного. Вот как написали в заключении о его смерти. Хоронили в закрытом гробу. Уходили мы в полном молчании. Пашка плелся позади всех, все еще пытаясь время от времени подстрелить какую-нибудь ворону но его меткость оставляла желать лучшего. «И чего он к ним привязался?» – подумал я, и тут же услышал победный крик. «Попал!» Я обернулся и увидел ликовавшего Пашку, впервые улыбнувшегося за весь этот хмурый день. Ему удалось таки задеть одну из птиц. Скорее, благодаря везению, а не сноровке. Она даже упала у оземь, но тут же встрепенулась, раскинув огромные черные крылья. Ворона взлетела и уселась на дереве, прожигая нас ненавидящим взглядом. Наша процессия неспешно двинулась дальше, но кладбищенскую тишину... Нарушил шум множество хлопающих крыльев и карканья. Сородичи, пострадавшей вороны, со всех сторон стали солетаться на место происшествия. От этого зловещего звука стало не по себе, и мы, не сговариваясь, ускорили шаг. Шум все нарастал. Наконец, я оглянулся и обмер». Тучи птиц за нашими спинами напоминали черную волну до самого неба, и грозная армия устремилась к нам, и я не смог сдержать испуганного крика. Мы побежали. Кладбище осталось позади, но впереди было поле, где обезумевшие птицы могли нас настигнуть. Вдалеке виднелся одинокий сарай для хранения сена. Это наш шанс на спасение, но до него еще нужно было добраться. Мы неслись повязкой по вязкой земле. Все отлично бегали, поэтому расстояние между шестью мальчишками и спасительным сараем стремительно сокращалось, но... Птицы были быстрее. Птицы будто играли с нами, то почти догоняли, я видел боковым зрением несколько пар черных крыльев, то давали фору, но лишь для того, чтобы нагнать снова. Сарай был совсем рядом. Мы и так уже были готовы заскочить туда, но вороны словно хотели убедиться, что именно это мы и сделаем. Часть огромной стаи полетела на опережение и образовала заслон, после деревянного строения. Чтобы мы не побежали дальше в поле, успел подумать я, вбегая в открытую дверь. Похоже на ловушку, но птицы ведь не умеют. Мы с грохотом захлопнули за собой дверь. По нашим лицам струились ручейки пота, избившееся дыхание не давало говорить, но у каждого в испуганных глазах читался немой вопрос. «Что это, черт побери, было?» Когда мы немного привыкли к сумраку помещения, то огляделись. Вокруг было пусто, не считая огромной копны сена в углу. «Пересидим тут, пока не улетят», – неуверенно сказал Пашка. На самом деле, ничего другого нам и не оставалось. Устрашающий шум снаружи надежно запер нас здесь. Мы обессиленно попадали на деревянный пол и уселись, отдыхая. Передышка была недолгой. Зашевелившиеся в углу сена все заметили одновременно Оно приподнялось, и оттуда показался сначала гигантский острый клюв, а затем и черная голова целиком. Злобные угольки глаз перились в нас, и мы услышали самое громкое к. На свете, несомненно, это была птица, черная ворона, но ее размеры не укладывались в голове. Настоящий король среди ворон, чудовище, которое легко могло бы убить взрослую крупную собаку или человека. Мне вдруг ясно представилась страшная картина. Бегущий по полю мишка и преследующие его птицы. Вот он прячется в сарае, но здесь его поджидает это существо. Вот он выбегает наружу, но там целая стая. А вот они уже гонят его по полю все вместе. Вороний король, его армия. Вот тебе и нападение неизвестного животного. Наверное, Пашка тоже думал о своем брате, потому что он вдруг вскочил на ноги, запустил в монстра свою бесполезную рогатку и издал крик, в котором было больше злости, чем страха. Чудовище уже окончательно отряхнулось от сена и двинулось к нам, переступая здоровенными лапами, которые легко обхватили бы наши шеи. И я уже думал, что нам всем конец, когда услышал... Выстрелы снаружи. Сначала один, потом второй. Все бросились к выходу. Я схватил Пашку и почти волоком потащил его к двери. Ворона-великан поспешила за нами. Мы вывалились наружу и грохнулись на землю. Чудовище тут же показалось в проеме двери, и я зажмурился, готовясь к худшему. Еще один выстрел разорвал воздух. Мою кожу обдало ветром от взмаха огромных крыльев, и что-то липкое брызнуло в лицо. Я открыл глаза и увидел раненого великана, взмывшего в небо и удаляющегося от нас. Возле сарая стоял кладбищенский сторож с ружьем и полил воздух, разгоняя стаю злобных птиц. Скоро вокруг не осталось ни одной живой. Думал, не успею, сказал сторож. Чуть сердце не прихватило, пока бежал за вами. Сорванцы вы этакие. Он тяжело уселся на землю, вытирая со лба а потом добавил. Опять ушел. Воронье от Второй год на него хочешь Но ну, в этот раз хоть ранил.